Альфдис Рутиан. Все тайны мира Джона Рональда Роуэлла Толкина. Симфония Илуватера. Введение. Английского писателя Джона Толкина можно по праву назвать властителем дум целого поколения, и даже ни одного. Популярность его книг, породивших целую субкультуру, растет с каждым десятилетием. Трилогия «Властелин колец» наиболее известная из литературных произведений Джона Толкина. Она по праву считается одной из самых читаемых книг в истории мировой литературы. Будучи впервые опубликованным в 1954-1955 годах, роман до сих пор вызывает неизменный интерес у все новых и новых поколений читателей. В наступившем веке «Властелин колец» переживает очередной, весьма бурный период повышенного к себе внимания. Принадлежность «Властелина колец» к мировой литературе в самом глобальном смысле, как во временном, так и в пространственном аспекте, оказывается гораздо важнее, нежели принадлежность его конкретно к литературе XX века. Еще одна причина, не позволяющая говорить о «Властелине колец» только лишь как о памятнике литературы ушедшего века, это существование субкультуры, в зарождении которой роман сыграл решающую роль. Истоки этой субкультуры следует искать в толкиновских обществах, образованных в середине 60-х годов, сразу после издания трилогии в Америке американскими студентами, для которых книга стала поистине культовой. Затем толкинистское движение распространилось также по Европе. Путь книги в Россию был гораздо медленнее. сначала начала 1960-х годов существовали самиздатовские переводы, известные лишь единицам. Первая часть трилогии была опубликована в 1982 году, и некоторые школьники, которым посчастливилось ее прочесть, целых восемь лет оплакивали Гендальфа до выхода второго тома. Только в начале 90-х вышел первый полный перевод трилогии, а чуть позже и «Сильмариллиона». С конца 80-х годов развивается русское движение толкинистов, то более заметное среди молодежных сообществ, то уходящее вглубь. В рамках субкультуры «Властелин колец» перестает быть исключительно художественным текстом. Он становится неким своеобразным первоэлементом творения особого мира и одновременно свидетельством существования этого мира, словом, созидающим материю, инструментом демиурга, строящего свой универсум, отличным от физической реальности. И хотя для субкультуры несомненную ценность представляют и другие произведения, вышедшие из-под пера Толкина, в частности Сильмариллион, именно «Властелин колец» представляется тем краеугольным камнем, на котором держится мироздание в понимании культуры толкинистов. Так в чем же загадка мира Толкина? Чем отличается «Властелин колец» от других романов фэнтези? Почему именно эта книга породила целую субкультуру, активно существующую в нашей стране уже третье десятилетие, в то время как другие литературные субкультуры никогда не были так заметны и не перешагнули рубеж 2000 года? Что именно находили и продолжают находить во «Властелине колец» его читатели, почему оказывается возможным осуществление желания автора трилогии, однажды сказавшего «Мне хотелось, чтобы люди просто оказались внутри книги и воспринимали ее в каком-то смысле как реальную историю». Где нужно искать момент, в который зарождается абсолютное доверие к тому, о чем читаешь на страницах романа, заведомо являющегося художественным вымыслом? Ответ на этот вопрос следует искать в глубочайшей эрудиции Толкина. Недаром в субкультуре его зовут просто «профессор». Не потому только, что он долгие годы был профессором Оксфорда, нет. Независимо от глубины собственных познаний в лингвистике, астрономии, ботанике, мифологии, литературе и других науках, толкинисты ощущают, какой огромный багаж знаний стоит за текстом «Властелина колец». Чтобы хотя бы отчасти приблизиться к пониманию мира Толкина, мы попытаемся проанализировать его в трех аспектах. Во-первых, как отражение системы знаний, подчеркнутых из естественных и точных наук, что создает исключительно достоверную материальную основу мира. Во-вторых, мы рассмотрим мир Средиземья в проекции трех культур, которыми вдохновлялся Толкин — кельтской, скандинавской и финской. И в-третьих, мы дадим обрез образов и сюжетов Толкина с точки зрения типологии, то есть преломления в тексте универсальных мифологических категорий, сохраняющихся на глубинном уровне в мышлении человечества с древнейших времен до наших дней. Подчеркнем, что если естественно-научный подход к создаваемому миру был результатом сознательной целенаправленной работы Толкина, то два других находились скорее в сфере художественного переживания, чем отрефлексированной рефлексированной аранжировки тех или иных мотивов. В этом и заключается уникальность Толкина. Ученый в нем верно служит художнику. Именно синтез обоих составляющих, научно выверенной фактографии и полета творческой фантазии дает в результате уникальный культурный феномен современности — литературное произведение, вышедшее за пределы самой литературы на качественно иной уровень — уровень формирования нового культурного пласта. Ранее мы уже предпринимали подобную попытку. Настоящая книга отличается от нашей предыдущей работы, во-первых, главой о кельтских, скандинавских и финских заимствованиях, а во-вторых, главой о субкультуре толкинистов. Кроме того, основной текст значительно расширен и переработан. Поскольку автор данной книги принадлежит к субкультуре более 20 лет, это даёт возможность взглянуть на мир Толкина как снаружи, глазами учёного, так и изнутри, глазами того, кто воспринимает Средиземье как пусть нематериальную, но реальность. Творец мифа учёный. Глава первая. Любовь к слову. Рассмотрим вначале личность Толкина-писателя по отношению к созданной им мифологической системе, включая научных изысканий автора в области языкознания, то есть обратимся к логическому подходу ученого-филолога к освоению мифологии. Корни мифологии Толкина лежат в том глубоком и искреннем интересе к слову, который проявился у будущего писателя еще в раннем детстве. Его интересовало не только значение слов, но и само их звучание и облик. «Лингвистические структуры всегда действовали на меня как музыка или цвет». В четырехлетнем возрасте Толкин познакомился с начатками латыни и французского. Этим языкам его обучала мать. Она обнаружила, что сын получает удовольствие, слушая слова, читая их и повторяя их вслух, почти не обращая внимания на смысл. В возрасте семи лет Толкин написал свое первое произведение, это была сказка о драконе. Драконы сильно занимали воображение впечатлительного мальчика, прочитавшего однажды в книге сказок историю о Сигурде, убившем змея Фафнера. Свой ранний опус Толкин, по его собственному признанию, начисто забыл, кроме одной филологической подробности –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 Поступив в школу короля Эдуарда, юный Толкин получил возможность совершенствовать те знания языков, которыми он уже обладал, благодаря урокам матери, и, кроме того, приступить к изучению новых языков, притягательно непонятных до поры. По воспоминаниям самого Толкина, приведенного Карпентером, большую часть времени в школе он тратил на изучение латыни и греческого. «Греческий очаровал меня своей текучестью, подчеркиваемой твердостью и своим внешним блеском, но немалую часть обаяния составляли его древность и чуждость для меня, он не казался родным». Вслед за классическими языками, предлагавшимися школьной программой, Толкин в старших классах начал серьезно заниматься тем, чего в расписании не было — Он стал докапываться до костей, элементов, общих для всех языков. Фактически он начал изучать филологию как таковую, науку о словах, пишет его биограф. В своих изысканиях Толкин познакомился с англосаксонским языком, называемым также древнеанглийским прочел в оригинале древнеанглийскую поэму «Беовульф» и, испытав настоящий восторг, пришел к выводу, что это одна из удивительнейших поэм всех времен и народов. Кентерберийские рассказы Чосера открыли для него среднеанглийский, на котором были написаны восхитившие будущего писателя поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» и «Перл» — аллегорическое произведение об умершей девочке, которое приписывают автору «Сэра Гавейна». Кроме того, Толкин обнаружил, что среднеанглийский диалект близок к тому, на котором говорили жители западного Мидленда, предки его матери. Следующим шагом было обращение к древнеисландскому и прочтение, теперь уже в оригинале, строка за строкой, той самой истории о Сигурде и драконе Фафнире, которая так завораживала его в детстве. Был еще случайно попавший в руки учебник готского языка, исчезнувшего с лица земли вместе с народом, который на нем говорил. Сохранилось лишь несколько письменных фрагментов. Были книги на испанском, в доме дяди, наполовину испанца. Были и немецкие книги по филологии, где находились ответы на хотя бы некоторые из вопросов, интересовавших начинающего языковеда. Искренняя любовь к самому виду и звучанию слов, а также, несомненно, ценная помощь филологических трудов на немецком, подвигла юного Толкина к попытке создания собственного языка. Предполагалось, что это будет реконструкция некого германского языка, от которого якобы не сохранилось письменных источников. Используя свои весьма к тому времени обширные познания в области лингвистики, Толкин приступил к построению даже не одного, а нескольких вымышленных диалектов, у которых была особая система грамматики и фонологии. Параллельно он работал и над их алфавитами. К этому времени Толкин окончил школу, пришла пора поступать в колледж. В стенах эксетерского колледжа в Оксфорде-Острайске языкознание у молодого исследователя была подогрета новыми чудесными встречами. Встречами с неизученными пока языками. Во-первых, Толкин по-настоящему занялся валийским, красотой которого был зачарован с детства, хотя впервые познакомился с этим наречием в не особенно романтической обстановке. Ребенком он читал названия городов Уэльса на стенках вагонов с углем, стоявших на западных путях железной дороги, на которую выходили окна дома, где какое-то время жила семья. От Валийского будущий писатель, по собственному признанию, получил громадное лингвистика эстетическое удовольствие. Этим воспоминанием он делится в одном из писем с Уинстоном Хью Оденом. Кроме того, в библиотеке Эксотер колледжа он однажды нашел грамматику финского языка. «Я ощутил себя человеком, который обнаружил винный погреб, битком набитый бутылками с вином, какое никто и никогда не пробовал. Я бросил попытки изобрести новый германский язык, а мой собственный, точнее их было несколько, приобрел явное сходство с финским в фонетике». Значение именно финского языка для создания собственной мифологии мира Толкина действительно велико. Тот самый вымышленный язык, который имел явное сходство с финским в фонетике, позднее будет фигурировать в произведениях под названием «Квенья» или «Высокое эльфийское наречие». А валийский, в свою очередь, является образцом для построения фонологии другого эльфийского языка, именуемого «синдарин». Получив перевод с классического факультета колледжа на факультет английского языка и литературы, Толкин, среди прочих лингвистических изысканий, начал больше, чем чему бы то ни было иному, уделять внимание среднеанглийскому и англосаксонскому наречиям. Эти диалекты были языками предков и представлялись наиболее родными и понятными. Среди древнеанглийских текстов, которые Толкин читал во множестве, ему попалось собрание англосаксонских религиозных стихов. Это был «Христос» кюна Вульфа, и две строки из поэмы запали в душу особенно. «Эала Эрандель, Энгла Беортаст, Офер Мидан Геард, Моннум Сэндет». «Привет тебе, Эарендал, светлейший из ангелов, над Средиземьем людям посланный». В англосаксонском словаре «Эарендал» переводится как «сияющий свет, луч», но здесь это слово, очевидно, имеет какое-то особое значение. Сам Толкин интерпретировал его как аллюзию на Иоанна Крестителя, но полагал, что первоначально слово «эорендал» было названием звезды, предвещающей восход, то есть Венеры. Слово это, обнаруженное у Кюневульфа, взволновало его непонятно почему. «Я ощутил странный трепет», — писал он много лет спустя, — «будто что-то шевельнулось во мне, пробуждаясь ото сна». За этими словами стояло нечто далекое, удивительное и прекрасное, и нужно было только уловить это нечто куда более древнее, чем древние англосаксы. Этому удивительному и прекрасному, пробудившемуся где-то глубоко в душе Толкина под впечатлением от древнеанглийской поэзии, суждено было в дальнейшем проявить себя вовне, развиться, сформироваться, обрести душу и в конечном итоге предстать в виде цикла литературных произведений, на страницах которого отражена летопись целого мира, его мифология и его история. Отправной точкой создания всего корпуса текста встало стихотворение, появившееся в конце лета 1914 года. На написание этого стихотворения Толкина вдохновила его любимая строчка «Из Христа вульфа где говорилось об Эоренделе. Называлось оно «Плавание эренделя вечерней звезды» и начиналось так. эрендель восстал над оправой скал, где, как в чаще, бурлит океан. Сквозь портал ночной, точно луч огневой, он скользнул в сумеречный туман и направил свой брик, как искристый блик от тускневшего злата песков, по дороге огня, под дыханием дня, прочь от западных берегов. В следующих строках описывается путешествие звездного корабля по небесной тверди продолжающееся до тех пор, пока он не тает в свете восхода. Образ звезды-морехода, чей корабль восходит на небо, не оставлял воображение Толкина, и сюжет стал развиваться в обширное повествование. При этом Толкин воспринимал себя не как сочинителя истории, а как первооткрывателя древней легенды. Он чувствовал, что существует несомненная связь между историей морехода Эоренделла и личными языками, плодом лингвистических исследований. В конце концов, Толкин пришел к выводу, выяснил по его собственному выражению, что язык, созданный им под влиянием финского и ставший воплощением его языкового вкуса, это язык, на котором говорят «фейри» или «эльфы», которых видел Эарендель во время своего удивительного путешествия. Так в мире Толкина впервые появился «дивный народ, говорящий на Квенья». В итоге, когда «Властелин колец» уже был создан, он стал своеобразным альмонахом лингвистических пристрастий Толкина. Вестран, всеобщий язык Средиземья, оказался представленным родным языком писателя, то есть английским. Точнее, он был переведен на английский. На различных диалектах Вестрона говорят люди и хоббиты. Язык рахирима всходен со староанглийским, северные хоббитские говоры содержат трансформированные англосаксонские слова и некоторые кельтские элементы. В именах людей-хоббитов присутствуют франкские и готские формы, в именах гномов — древнеисландские. Эльфийские языки, как уже упоминалось, в основе своей имеют черты финского, квенья — эльфийская латынь, язык заокраинного запада, и валийского — синдарин, сумеречное наречие, язык эльфов Средиземья. В этом ряду особняком стоит мордорский язык – черная речь, созданная Сауроном и используемая в заклятии Кольца Всевластия, а также в некоторых именах и названиях. Попытка исследовать этимологию языка врага дала любопытный результат. Обнаружилось не только структурное, но и значительное материальное совпадение хуридского языка, на котором говорили в третьем-первом тысячелетии до нашей эры предки современных армян и курдов, сменивших его на индоевропейские и «Черной речи». Довольно неожиданно, если учитывать, что интересы Толкина-филолога лежали в основном в области языков, принадлежащих германской, кельтской и романской группам индоевропейской семьи. Финский язык, принадлежащий финно-угорской семье, – исключение. Однако при этом в указанном исследовании оговаривается, что хуридский язык активно обсуждался индоевропеистами и востоковедами как раз в первой половине XX века, причем в тесной связи с расовыми проблемами и происхождением ариев великая вероятность того, что эти обсуждения каким-то образом затронули сферу деятельности Толкина как лингвиста. К тому же расовый вопрос весьма актуален для Средиземья, особенно в отношении орков, служащих создателю мордорского языка. Расы отвратительной и во всех смыслах низкой. Глава вторая. Средиземье. Построение системы. «Язык, как орудие мышления и миф, появились в нашем мире одновременно», писал Толкин в знаменитом эссе о волшебных сказках, но по отношению к созданному им самим миру дело обстояло несколько иначе. Здесь вначале были языки, легенды появились потом. Легенды, то есть литературные произведения Толкина, всегда были для него попыткой создать мир, в котором получили бы право на существование его лингвистические пристрастия. Возвращаясь снова и снова к сюжету об Аренделе и Фейере, Толкин утвердился в мысли, что для того, чтобы сделать вымышленный язык более или менее сложным и настоящим, нужно найти для него историю, в которой он мог бы развиваться, в которой действовали бы герои, говорящие на этом языке. Именно тогда и возник грандиозный замысел – желание сотворить, а вернее, открыть заново, реконструировать целую мифологию, которая основой своей имела бы тайный порог, как Толкин называл собственную страсть к изобретению новых наречий. Еще со времен учебы в Эксатер-колледже Толкин искренне сожалел о том, что на английской почве не сохранилось никаких преданий, подобных финской «Калливаля». «Меня с малых лет печалила бедность моей родной страны, у которой не было собственных легенд». И поэтому задуманный мифологический цикл предполагал собой не что иное, как реконструкцию, возрождение исконной английской мифологии. В одном из писем Толкина можно найти упоминание о том, как зародилась такая идея. Не смейтесь, пожалуйста, но когда-то давным-давно, с тех пор я сильно пал духом, я решился создать корпус более или менее связанных между собой легенд самого разного уровня, от широких космогонических полотен до романтической волшебной сказки, так, чтобы более обширные опирались на меньшие, не теряя связи с почвой, а меньшие обретали величие благодаря грандиозному фону, который я мог бы посвятить просто Англии, моей стране. Эти легенды должны были обладать тем тоном и свойствами, о которых я мечтал. Это нечто прохладное и прозрачное, благоухающее нашим воздухом, то есть климатом и почвой северо-запада, включающего в себя Британию и ближние к ней области Европы, а не Италию и побережье Егейского моря, и уж тем более не Восток». И отличаться, если бы я сумел этого достичь, дивной неуловимой красотой, которую некоторые называют кельтской, хотя в подлинных древних кельтских текстах она встречается чрезвычайно редко. Они должны быть высокими, очищенными от всего грубого и пригодными для более зрелого духа страны, давно уже с головой ушедший в поэзию. Часть основных историй я хотел изложить целиком, а многие другие оставить в виде замыслов или схематических набросков. Отдельные циклы должны были объединяться в некое величественное целое и в то же время оставлять место иным умам и рукам, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Вот абсурд. Каким бы абсурдным ни казался писателю его ранний замысел, тем не менее он все же был осуществлен. Насколько полный результат соответствует задуманному, изначально судить трудно, но факт остается фактом. Толкин посвятил действительно всю свою жизнь тому, чтобы воплотить идею в реальность. Начав в 1917 году работать над «Книгой утраченных сказаний», Толкин на протяжении многих лет продолжал творить, строить по кирпичику-словечку башню своего мироздания. Материалом ему послужили и космогонические легенды, и сказочно-романтические истории, и геройко-эпические сказания. Венцом же всего цикла стала трилогия о «Войне кольца». Несмотря на не покидавшее Толкина ощущение того, что он лишь фиксирует некие события, происходившие или происходящие в действительности, а вовсе не изобретает их, он всегда настаивал на том, что «Властелин колец», как, собственные и другие сказания цикла, — литературное произведение, а не историческая хроника, в которой описываются реальные события. При этом он признавал, что выбранная им манера изложения, придающая произведению историческую достоверность, оказалась удачной, что доказывают письма, судя по которым «Властелин колец», воспринимается как отчет о реальных событиях, как описание реальных мест, чьи названия я исказил по невежеству или небрежности. Что же способствовало восприятию трилогии в качестве хроники событий, имевших место в действительности? Что создавало иллюзию трехмерности? Дело в том, что, будучи ученым-систематиком, Толкин, создавая романы, посвятил немало времени проработке номенклатуры и различным расчетам, стремясь к последовательности и выверенности. Помимо изобретения на речи, имен, названий и знаков письменности для различных племен Средиземья, он не меньше внимания уделил и другим важным элементам, составляющим картину мира, частью которого является Средиземье. Прежде всего, была подробнейшая по эпохам, годам и датам расписана вся хронология, проработаны генеалогические древа родов, наиболее значимых для истории этого мира, продуманы системы летоисчисления и составлены календари для разных народов. Все вышеозначенное добавляет достоверности для восприятия, собственно, истории той Земли, где обитали герои Властелина Колец. Но истории не бывает без географии, и здесь мы также видим, насколько тщательно Толкин проработал вопрос пространства. География и астрономия Средиземья Мне необходимо было, полагаю, сконструировать воображаемое время, а что до места, крепко стоять ногами на земле матушке сказано в письме Толкина Крони Бир. «Пространственно-временной континуум книг Толкина давно стал предметом научного анализа как астрономического, так и географического. И прежде чем соотносить Средиземье третьей эпохи с географической картой Европы, нам необходимо обратиться именно к работам по астрономии мира Толкина». В том же письме говорится «Я полагаю, разрыв составляет около шести тысяч лет, так что мы сейчас находимся в конце пятой эпохи, если эпохи по длине примерно соответствовали второй эпохе и третьей эпохе. Однако, я думаю, они ускорились. Сдается мне, на самом деле сейчас заканчивается шестая эпоха или даже седьмая». Упомянутый разрыв, как написано в письме строкой выше, между падением Бара-Дура и нашими днями. Соответственно, географические аналоги следует начинать искать с карты Европы 6000-летней давности. 6000 лет назад Британия еще не остров, и ее линия побережья выдается западнее современной Ирландии. Береговая линия Средиземья Третьей эпохи соответствует Кельтскому шельфу, а также шельфу Франции и Италии. Толкин в рисунке своих карт отталкивался от реальной исторической географии, и это придает его книгам не только убедительность, но и уникальность. То, о чем пойдет речь далее, соответствие между народами вымышленного мира и культурами реальных стран определенного периода, не редкость в хорошей фэнтезийной литературе. Например, в этом причина заслуженного успеха отблесков «Этерны», «Камши». Но, насколько нам известно, ни один из авторов не использовал данные палеогеографии, тем более не рисовал карт на их основе. При этом карты Толкина все же карты его мира, а не калька с исторических земных, и при всем высоком соответствии линии шельфа берегам Средиземья, перенейского полуострова мы не найдем. Но прежде чем переходить к географии, еще несколько слов об астрономии. Читателя, который возьмется за приложение к «Властелину колец» и станет внимательно просматривать хронологию Третьей эпохи, шокирует строчка. 30 февраля. Начинается совет энтов. Йомер встречается с Арагорным. Как же возможно в мире, который столь похож на наш, 30 дней в феврале? Ответ чрезвычайно прост. Толкин оговаривал, что, хотя времена, о которых идет речь, по человеческим меркам могут считаться весьма от нас отдаленными, для Земли это не такая уж глубокая древность. Из-за приливного действия Луны и Солнца вращение Земли постепенно замедляется, продолжительность суток увеличивается. В году укладывается все меньше число суток. Сейчас в тропическом году укладывается 365 дней, 5 часов, 48 минут, 45 секунд. 5000 лет назад тропический год насчитывал 365 дней, 5 часов, 49 минут, 45 секунд. Вроде бы разница небольшая, всего минута, однако за прошедшие пять тысяч лет мы потеряли сутки. Поскольку события «Властелина» Толкин относил к шеститысячелетней давности, наличие дополнительного дня в году закономерно. Широко известно, что во «Властелине колец» фазы Луны рассчитаны по календарю. Автор этих строк при работе над романом «Холодные камни» Арнора имел возможность лично это проверить, рассчитывая положение Луны для других дат. Аналогичным образом Толкин проверял интенсивность свечения звезд, положение созвездий и комет. Вот самый яркий, в разных смыслах, пример. Когда происходит диалог Фродо и Галадриэль, у зеркала говорится, что на небе уже появились звезды, то есть наступили глубокие сумерки, а высоко на западе засияла вечерняя звезда, планета Венера. И так ярых был ее свет, что фигура эльфийской владычицы отбросила на Землю бледную тень. Действительно, во время наибольших элонгаций Венера достигает такой яркости, что возникают тени от предметов. С точки зрения астрономии, данный отрывок очень верно описывает вечернюю видимость Венеры. Дело в том, что наилучшее время наблюдения этой планеты вечером с февраля по апрель, когда эклиптика на средних широтах, 48 градусов для Лориана, имеет наибольший угол к горизонту. Моделирование показывает, что высота Венеры над горизонтом в это время могла достигать 30 градусов, то есть Венера вполне могла наблюдаться над верхушками деревьев, а ее яркости, минус 4,5, было достаточно для образования теней. Сноска. Элен Тирма, Беляков С. Отражение астрономических познаний Толкина в его творчестве. Конец сноски. Мы не станем здесь пересказывать работы по астрономии в мире Толкина, отсылая интересующихся к указанным публикациям Эллен Тирма. Приведем лишь одну цитату, касающуюся событий первой эпохи. У профессора есть любопытный рисунок. Дракон Глаурунг выходит на поиски Турина. На небе изображена большая комета, и, как оказалось, это не просто способ заполнить пустое пространство. Согласно полученной мною таблице, норготские события около 495 года первой эпохи приходятся приблизительно на 11542 год до нашей эры, как установил академик Вайцеховский в этом году на минимальное расстояние к земле ходила комета галея и была она видна даже лучше, чем в пресловутом 837 году. Вот так? Совпадение? Решайте сами. Астрономические расчеты основаны на географических. Широта и долгота для многих объектов Средиземья давно вычислены. Работы подобного рода появляются отнюдь не только в сфере фэндома, так и свежих трудов, укажем статью Дэна Ланта из Университета Бристоля «Климат Средиземья». Причем для ученого это было частью работы по компьютерному моделированию климата. Помимо прогноза погоды для мира Толкина, им были смоделированы климатические данные для доиндустриальной Земли и для эпохи динозавров. Часть работы, посвященную Средиземью, ученый логично подписал именем Радагаст Бурый, что ничуть не умаляет серьезности исследования. Продолжая обзор мира Толкина на макроуровне, нельзя не отметить работу Исмаилова «Тектоника плит Белерианда». Посвященная геологическим процессам первой эпохи и полностью построенной на карте Толкина, эта статья доказывает, что катастрофа войны гнева, приведшая к гибели Белерианда, была сугубо естественным геологическим процессом. Получив мощный толчок, весь Белириант оторвался от Средиземья, и в разлом, проходящий почти точно по Гелиону, река на востоке белерианда в третью эпоху эти территории находились под водами. Хлынуло море. Как уже отмечалось выше, устье Гелиона лежит ниже уровня моря, поэтому высота ударной волны, затопившей весь восточный Белириант, была огромной. Более того, такой естественно-научный подход объясняет безо всякой магии и появления цепи зачарованных островов, оградивших Валенар от внешнего мира. Извержение продолжалось еще лет 20, после чего вулканы ушли под воду, но сейсмическая активность не прекратилась, и более позднее время, вплоть до Третьей Эпохи, зона вулканической активности была опасной для мореплавания. Это именно она была тем поясом безопасности, который отделял Валенар от Средиземья. Прежде чем обратиться к теме соотношения географии мира Властелина колец и земной, следует сделать существенное замечание: при всех совпадениях с реальной географией мир Толкина не ребус, а художественное произведение, где главное соответствие внутренней логике мира, а параллели из земной географии и истории культуры выступают лишь в роли строительного материала. Поэтому один и тот же объект Средиземья может в разных проекциях рассматриваться как соответствие двум совершенно разным реалиям, и наоборот. Поэтому не должно оказаться ошибкой, что, например, Арнер, с одной стороны, сопоставим с Западно-Римской империей, а с другой — с кельтами, ее яркими противниками. Верны оба утверждения, но каждая в своем контексте. Отсылая интересующих к работам Элен Тирма, Эс беляков и Эран Дила, а Семенов, мы предпримем попытку облегчить участь читателя, сведя данные об историко-географических параллелях среди Средиземья Третьей Эпохи в некую условно-непротиворечивую систему. Тем самым мы вынуждены отсечем ряд интересных и обоснованных трактовок, которые, впрочем, заинтересованные всегда найдут по указанным ссылкам если в основе физической карты власти на колец лежат данные палеогеографии то политическая карта строится на данных культуры средневековья причем обобщенного это период земной истории около тысячи лет примерно с V по XIV века нашей эры Принимая параллель Арагорн, исторический король Артур как нижнюю границу, в качестве верхней границы назовем экспансию Мордора на Гондор как аллюзию захвата турками Византии, правда, с иным исходом этой битвы. Основания для таких сближений мы приведем далее. Осью карты третьей эпохи является река Андуин, которая во многих работах обоснованно соотносится с Дунаем. Дунай – это важнейший рубеж обороны Западной Европы. Это та граница, которая серьезно задерживала кочевников Азии, будь то гуны или монголы. Это была и преграда на пути вторжения османов. Не случайно названия рек Андуин и Дунай созвучны, хотя этимология слова «андуин» кельтская от корня, означающего «нижний мир», и, кстати, родственного русскому слову «дно». При этом важно подчеркнуть, что соответствие «андуин-Дунай» относится прежде всего к области историко-культурной, а не, собственно, географической. Андуин течет с севера на юг, Дуна из запада на восток. С точки зрения физической карты, Андуин – это обобщенный образ главных рек Европы – Одера, Эльбы, Рейна и других, совмещенный с Дунаем в среднем и нижнем течении. Как видим, исторические аналоги в мире Толкина оказываются гораздо прочнее и надежнее, чем, собственно, географические. Другой отправной точкой для корреляции карт является соотнесение хоббитского Шира с сельской Англией и, в частности, с окрестностями Оксфорда, письмо к Шарлотте и Деннису Плимерам. Сам Толкин давал следующую корреляцию в этом письме. «Если Хоббитон и ривендел расположены, как предполагается, приблизительно к широте Оксфорда, тогда Миностерит, шестью десятью милями южнее, находится примерно на широте Флоренции» а устья Андуина и древний город Пиларгир приблизительно на широте Древней Трои. Пейзаж Шира и его окрестностей типичны для Британии, и в частности, Толкин резко разграничивает на своих картах два типа возвышенностей – Даунс и Хиллс, что, к сожалению, утрачивают переводы. Даунс – это не просто холмы, это полые холмы, воспетые в британском фольклоре, то есть холмы с естественными пещерами. «Хиллз» мы предлагаем переводить этот термин как «кряж», «пещер не имеют». Заметим, что категорически ошибочным является распространенный перевод названия «барроу даунс» как «могильники» и подобным образом, поскольку могильник — это искусственное насыпное сооружение, а у Толкина, у мертвя, обитают в холмах, где захоронения совершались в естественных пещерах. Разумеется, поскольку в русской культуре ничего подобного не было, в нашем языке нет и адекватного термина. В «Холодных камнях Арнора» я перевожу как «холмы могил», что тоже не безупречно, но хотя бы не содержит ошибки. Разграничение терминов «даунс» и «хиллс» дает ключ к вопросу, который, сколь нам известно, не поднимался в толкиноведение. Где именно жили дунаданы в конце Третьей Эпохи? Ответ на карте – Нортерн Даунс – хребет, южная точка которого – руины Фарноста. Этот каменистый массив единственный обозначенный как Даунс к северу от Великого Западного тракта. Братство Дунаданов, благородные бродяги, сражающиеся против зла, отчасти напоминает лесное братство Робин Гуда, и это сравнение носит не столько культурологический, сколько топографический характер. Робин Гуд со своими веселыми разбойниками, как их именует английский фольклор, жил в пещерах окрестностей Ноттингема, тех самых Даунс. Завершая историко-географические параллели к землям Арнора, приведем обширную цитату из работы Эрандила А. Семенова. «Судьба Арнора и того, что от него осталось, сильно напоминает судьбу до германских хозяев Северной и Центральной Европы – кельтов». Сначала расселение чуть не по всей Европе, затем распад на мелкие племена, кланы и королевства, враждующие между собой, и, наконец, исчезновение среди новых народов. Остались лишь стойкие реликты в затаенных уголках континента в Ирландии, Уэльсе, Корнуэле, острове Мэн, Британии. В пользу кельтских аллюзий говорят и курганские погребения Кардалана, могильники, священный лес, старый лес, кельтские топонимы, бри, кельтские мечи из кургана в форме удлиненного тростникового листа, да и склонность древних и знатных хоббитских родов селиться в холмах. На этом фоне сближение образов Арагорна и короля Артура нам представляется оправданным, хотя, как мы покажем далее, это сходство не прямая преемственность образов, а общий источник обоих – древняя кельтская культура. Продолжая соотнесение карт, исследователи соотносят серебристые гавани с английским Бристолем, горы Лун с горами Уэльса и Ольстера, старый лес с лесами, некогда находившимися к востоку от Оксфорда и вырубленными в сравнительно недавнее время. Массив туманных гор, достаточно низких в северной части, находит соответствие в горных цепях Европы – Орденнах, Гарце, горах Баварии, и швабии Татрах и так далее Они ниже, чем горы мира Толкина, но основания для сближения есть. Зато восточнее находим точное совпадение двух географий. Жилище биорна дом медведя, буквально Берлин. Темнолесье соотносят с лесами Вислы и более восточными. Озеро Долгое с Ильменем, Ладогой, Онегой. Крупные торговые города Дейл и Эсгород не менее значимыми некогда именно как центры торговли Упсалой и Стокгольмом. Тот факт, что земные города морские, а средиземские озерные, не должен смущать. Обратившись к палеогеографии, а физическая карта Средиземья, напомним, строится на ней, видим, что Балтийское море тогда было озером. Анализировать корреляции более восточных географических объектов мы не станем. Любознательный читатель легко найдет их в цитируемых нами работах. И вот почему. В мире Толкина работает принцип искажения расстояния. Чем удаленнее объект, тем менее четки представления о нем. Повторим, точка отчета является Шир-Оксфорд. Принципом удаленности хорошо объясняется вариативность соответствий Андуина, слишком далекого для хоббитов. А Семенов в своей статье приводит таблицу географических корреляций, прекрасно подтверждающую этот тезис. Поэтому применительно к восточным землям спектр трактовок настолько широк, что фактически лишается познавательной ценности. Обратимся к югу Шира. Равнины Эриадора соотносятся с равнинами Франции, южные предгория Туманных гор с предгорьями Альп, где с древнейших времен жили дерзкие и независимые горцы. Образ благородного швейцарца Вильгельма Теля не романтизирован Толкином, для него дунланцы – дикари и враги Рохана. Общим местом толкиноведения является утверждение, что Рохан есть обобщенный образ готских государств Европы. Изначально враги Рима, затем именно готы защищают Европу от полчищ Аттилы. Основой их армии – конница, внешний вид – светловолосые силачи. Все это применимо к роханцам, за исключением разве только отношения к Гондору. Всадники никогда не являются его врагами, хотя Гондор в трудный час бросает их, что излагается в приложении к «Властелину колец». Однако герб Рохана, белый конь на зеленом фоне, относится к другому германскому народу, к англосаксам Древней Мерсии, королевства в Британии, которые никогда не видели конных боев. Южнее Белые горы – это обобщенный образ высоких гор юго Европы – Аппенин, Балкан, Пиренеев. Гондор сам Толкин в письме к Мильтону Уолдману характеризовал как «нечто вроде надменной, освещенной веками, но все более беспомощной Византии». Добавим, что хотя прямо отождествлять Миностерит с Константинополем нельзя, по географическому положению скорее соответствует пеларгир Но оба великих города находятся в правобережье главной реки своей страны Андуина и Дуная, соответственно. Если Рохан узнаваемо воссоздает культуру готов, то применительно к Гондору и Византии нам в приведенной цитате хочется подчеркнуть слова «нечто вроде». Это не сближение культур, это общность места в истории и влияние на политику значительной части света. Повторим, Толкин спас свою Византию от разгрома орками, турками. Нам не встречалось в толкиноведении сближение названия этих двух этносов, но, кажется, для него есть основания. Вражеские земли. Общеисторическая корреляция уже обозначена. Это вторжение гунов, монголов и османов. Теперь несколько наиболее красивых географических цитат. При расчете широты, но не долготы, Мордора и, в частности, Арадруина, на основе указанного письма Толкина, вулкану Саурона соответствует Везувий. При историко-географическом подходе Мордор вполне вписывается в границы Малой Азии. Очертания полуострова чрезвычайно напоминают периметр Мордорских гор, факт почему-то пропущенный цитируемыми нами исследователями. Эли Тирма отмечает, что Мордорскому внутреннему морю Нурнен соответствует малазийское соленое озеро Тур. Он же находит географический аналог пиратского Умбара, это совпадающий и по карте, и по роли в истории Алжир. Мы видим, что карта «Властелина колец» создавалась Толкином на основе трех источников – Общий абрес Средиземья на данных палеогеографии, политическая карта из обобщения средневековой истории Европы, топографическая карта на основе карты Англии. Причем чем дальше от Шира, тем менее и менее строго коррелируя с земной. Превращение береговой линии Малой Азии в цепи мордерских гор – наглядный пример. Таким образом, мифопоэтическое пространство, создаваемое писателем, оказывается узнаваемым и родным, практически осязаемым, земным, но измененным ровно настолько, чтобы поверить, что описываемые события происходили давным-давно, в незапамятные времена. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР Еще одна немаловажная деталь, подкупающая своей натуралистичностью, в прямом смысле слова, ибо имеет непосредственное отношение к натуре, природе, уникальное многообразие растительности с изумительной точностью и любовью, обрисованная и поименованная толкином во «Властелине колец». Путь героев романа пролегает через шесть природно-климатических зон, от субарктики до сухих субтропиков, и на его протяжении встречается множество видов растений, каждый из которых закономерно произрастает в характерном для него ландшафте, окружено действительно ему присущими растениями-спутниками и вовремя, в должные календарные сроки, зацветает. Данные по ботанике Средиземья и ее коррелятах, в тех случаях, когда растение является эльфийским, приводятся в работе и Кучерова «Растительный мир Средиземья». Исследователь подчеркивает, что по количеству упомянутых растений Толкин многократно превосходит авторов, которые традиционно считаются певцами природы. Так, у Пришвина счет растений идет на десятки, у Тургенева и Толстого меньше, у Толкина же упоминается около 150 видов. И даже чудесные эльфийские растения неземной красоты оказываются не просто плодом фантазии автора, но имеют близких родственников среди земной флоры. Я получил большое удовольствие от книги, посвященной растениям полуострова Кейп-Йорк. Я не нашел в ней ничего, что непосредственно напомнило бы мне нефредил, эланор или алферин. Однако причина тому, думается, в том, что в явившихся моему воображению цветах заключен свет, которого не было и никогда более не будет ни в одном растении, и который невозможно уловить кистью. Без этого света нефредил мог бы показаться просто изящным родичем поснежника, а «Аланор очного цвета, только, возможно, чуть покрупнее, солнечно-золотыми или звездно-серебряными цветками на одном растении, иногда сочетающими оба оттенка. А алферин, бессмертный, оказался бы похож на сухоцвет, только не столь сухой и бумажный». Цитата по статье Кучерова. Толкин воссоздал не только внешний вид растений, но и их запах. Пример. Растения недалеко от перевала Кирит-Унгол, где растут бледные цветы, от которых исходит запах тления. И описание и вида, и запаха этих растений соответствуют Средиземноморскому — совпадение по региону, Ядовитому — совпадение по принадлежности к вражескому миру, растению семейства лилейных птицемлечников — Ботанический прототип обнаруживается даже для белого древа Гондора. Процитируем работу Кучерова. «У самой кромки снегов росло молодое деревце, на нем уже распустились листья, продолговатые, изящные, темные сверху и серебристые с изнанки, а среди тонких веток маленькой кроны светилось одно единственное крошечное соцветие, и белые лепестки сияли, как снег на солнце». Кроме этого саженца, других подробных описаний дерева во «Властелине колец» нет, но в Сильмариллионе есть дополнительные указания на особую форму семян и божественный аромат цветов. Совершенно случайно мне посчастливилось наткнуться на описание действительно очень древнего растения, одного из самых древних световых растений на Земле – Дримус винтери. Оно растет именно на заокраинном западе, ни много ни на огненной земле. Исключительно красиво цветет и полностью подходит под морфологическое описание белого дерева. Более того, кора этого дерева известна в английской медицинской литературе XVIII-XIX веков под названием Винтерсбарк. Ее использовали в медицине как сильнейшее общеукрепляющее и тонизирующее средство, по силе действия многократно превосходящее женьшень. Толкин не раз бывал в прекрасном ботаническом саду в Кью, где это дерево растет в открытом грунте и мог с ним не раз встречаться. Неудивительно, что при столь трепетном отношении к растениям мир Толкина оказался населен и ожившими деревьями — фангорны, другие энты, старый вяз, хуорны. Литературные источники образа битвы энтов мы приведем в соответствующем разделе, сейчас же заметим, что под пером человека, так глубоко чувствующего природу, деревья просто не могли не ожить, даже если бы он не узнал соответствующего кельтского текста. Интересно, что образ деревьев-воинов возник в воображении Толкина еще в школьные годы, в период изучения пьес нелюбимого им Шекспира. Профессор вспоминал горькое разочарование и отвращение своих школьных дней, вызванное тем, как бездарно распорядился Шекспир приходом Бернамского леса на Дунсинанский холм. «Я жаждал придумывать такие обстоятельства, в которых деревья действительно могли бы пойти в бой». Цитата по Карпентеру. «Во «Властелине колец» подходящие обстоятельства были найдены». Начало истории Средиземья кроется в желании Толкина создать такой мир, в котором вымышленные им языки обрели бы жизнь и перестали быть исключительно плодом лингвистических упражнений. Иными словами, та часть личности Толкина, которая являла собой ученого-систематика, породила, или, вернее, пробудила, другую ее часть — писателя, художника-творца, обладающего даром созидания и способностью отыскать в своем сердце целую Вселенную. Гармоничное сосуществование обеих составляющих личности сделало возможным появление на свет особого литературного мира, воспринимаемого читателем трехмерно, как нечто реально бытующее. И заслуга ученого здесь в том, что его усилиями мир этот приобрел убедительную внешнюю форму, облегся в кровь и плоть, наполнился множеством таких деталей, каждая из которых доказывает «Да, перед нами летопись несомненно правдивых событий». При этом читателю-то как раз вовсе не обязательно быть специалистом в вопросе языков или мифологических текстов различных народов, или же в области ботаники, или географии. Все дело именно в атмосфере, в убеждающем слове автора, глубоко уверенного в том, о чем он говорит. Как и в мельчайших частичках материи того универсума, о котором он писал, Толкин точно так же хотел быть уверенным и в сюжете, в образах и отношениях героев. На помощь пришла все так же непреодолимая тяга к познанию и изучению языков. Благодаря ей он прекрасно ориентировался в мифологии скандинавов, финов и кельтов, с которой соприкоснулся, занимаясь диалектами этих народов. Мифологические представления названных культур, безусловно, сильно повлияли на суть мифологической системы самого Толкина. Свод моих легенд, частью которых заключительной является трилогия, возник из стремления переписать Калевалу, в первую очередь, трагическую историю Кулерва. Но не стоит воспринимать историю Средиземья лишь в качестве сборника цитат и ссылок на древние северные сказания. Как и в работе с данными астрономии, географии, ботаники, писатель творчески прорабатывал исходный материал, так что земная первооснова его сюжетов подчас оказывалась настолько глубоко скрытой, что даже специалист не сразу обнаружит ее. И все же, подобно тому, как скелет определяет внешность человека, хотя, говоря о человеке «он красив», мы менее всего имеем в виду его скелет, так и кости мира Толкина — это три культуры — кельтская, скандинавская и финская. Глава третья. Источники культуры. Толкин и сказания кельтов. Кельтская культура и эпос, как ее немаловажная часть, оказала огромное влияние на литературу Западной Европы, а через нее — на современное фэнтези. Именно на кельтских сказаниях вырос рыцарский роман, принеся в европейскую культуру не только мотивы странствий в поисках некой ценности, но и поэтизацию адюльтера, корни которой надо искать в сравнительно высокой свободе кельтских женщин, позволяющей им выбирать себе мужей. Но в творчестве Толкина влияние кельтской культуры, причем преимущественно не ирландской, а валийской, было непосредственным, и, возможно, этим объясняется органичность трансформации сказаний под его пером в собственную мифологическую систему, не являющейся калькой с кельтской, хотя более чем глубоко родственную. В первую очередь это касается образа Арагорна и следопытов Севера. Король-бродяга. В древнем Уэльсе, а ранее, видимо, вообще в Кельтской Британии, король ввел непривычный для нас образ жизни, он ездил по своей стране. Речь не идет о каких-то периодических путешествиях, нет. С момента воцарения его жизнь проходила исключительно в переездах из одной резиденции в другую. Резиденция также не имела ничего общего с дворцом, это было бревенчатое здание, обнесенное колоннадой, на колоннаде лежали балки, которые в дождь покрывались соломой. Именно в колоннаде проходили пиры. Для древнего общества пир много больше, чем еда или веселье, это символ единства вождя и его народа. Там же король выслушивал жалобы и вершил суд, после чего король отправлялся в другую резиденцию. Подданные такого короля также вели преимущественно скотоводческий образ жизни, странствуя более чем много. Эти бесконечные разъезды нашли свое отражение в артуровских легендах, причем не только в образе рыцарей, разъезжающих по лесам в поисках приключений, но и в бытии самого короля Артура, который не находился в Камелоте безвыездно, а переезжал в Лондон и в другие города. В валийском же сборнике сказаний «Мобиногион» образ Артура и его двора мифологизирован значительно сильнее, чем во французских и поздних английских романах, например, «Смерти Артура мэллори И тема странствия короля со всем его получеловеческим воинством занимает важное место. Контраст образа жизни валийских королей и правителей античной, а позже и средневековой Европы был разителен. Такой король-бродяга не мог не вызывать презрения, что нашло свое отражение в судьбе дунаданских вождей, описанной Толкином. Не только Арагорна презрительно бродягой, бродяжником, колобродом и так далее, в зависимости от попыток переводчика смягчить унизительность этого прозвища. Его предку Арведуи отказывают вправе на корону Гондора, несмотря на очевидную законность его притязаний. Женщина-власть Но отчего же Арагорну не только удалось стать королем Гондора, но и возродить разрушенное в войнах Северное королевство Арнор? Толкин в романе дает объяснение этого через войну кольца и победу над Сауроном, однако, рассматривая сюжет через призму кельтской культуры, мы видим совсем другие причины небывалых политических успехов Арагорна. Такой причиной оказывается любовь к Арвен. В кельтской мифологии женщина мыслилась носительницей категории власти. Это означает, что сама она никакой социальной властью не обладает, но ее избранник, в наиболее архаичных текстах жестко прямо сексуальный партнер, становится королем. В таком контексте история Арагорна и Арвен приобретает совершенно другое звучание. Любопытно, что причина следственной связи кельтского мифа и текста романа будто прямо противоположная. По логике романа Арагорн смог жениться на Арвен, поскольку стал королем. В проекции кельтско-культурного архетипа герой становится королем, поскольку осмелился полюбить женщину-власть. Ни один из персонажей Толкина, помимо Арагорна, не встречал подобной героини. Арвен в этом уникальна, хотя Толкин в тексте постоянно проводит параллели между ней и Лучейнью, также полюбившей смертного. Но ни брак с Лучейнью не сделал Берена королем, ни брак с эльфийской принцессой Идриль не сделал королем Туора. Эти браки первой эпохи связаны с толкиновской концепцией эстель — надежды, но никак не легендами о возвращении короля, кельтскими по своему происхождению. «Возвращение короля», отдавшее название третьему тому романа, это позднейшая из валийских легенд уже времен нормандского завоевания Англии, когда особое звучание приобретали легенда о том, что король Артур не погиб в битве со своим племянником Мордредом, а был увезен на чудесный остров Авалон или Спит в пещере. С этими легендами нормандская власть боролась как могла, спешно найдя могилу Артура. Анализируя мифологические мотивы в истории Арагорна и Арвен, важно подчеркнуть один принципиальный момент. Обретение власти через брак — это черта отнюдь не только кельтской мифологии, она регулярно встречается в волшебной сказке, однако сказочный брак иной. В сказке герой добивается руки царевны, чтобы сместить на троне ее отца. В наиболее архаичных сюжетах старого царя убивают. Эта система наследования от тестя к зятю была действительно свойственна архаичным обществам, особенно если дело касалось священного вождя, а не реального правителя, воплощающего магическую дачу племени. Кельтская система иная, в ней нет элемента наследования, смотри ниже. Женщина-власть, любовником или мужем, который становится будущий король, наделяет героя магической силой, необходимой для воцарения. Сказочная царевна, напротив, имманентной властью не обладает, она или пассивный объект сватовства, или советчик героя, но не источник его магических сил. Поскольку «Властелин колец» — это роман, то место магии под пером Толкина занимает психология. Арвен не наделяет Арагорна имманентной властью, но любовь к ней становится той силой, которая ведет следопыта вперед и вверх. Завершая противопоставление кельтской и сказочной системы получения власти, подчеркнем, что Арагорн отнюдь не наследует отца Арвен, владыку Элронда. И хотя утрата Элрондом власти и воцарение Арагорна не просто совпадают по времени, но и связаны причина следственно это не логика волшебной сказки. То и другое есть следствие уничтожения Единого Кольца и победы над Сауроном. Обращение к кельтскому образу женщины-власти прекрасно объясняет, почему Арагорну удается на удивление быстро возродить Арнор, хотя на протяжении всей Третьей Эпохи короли Арнора, затем князья Артедайна, затем вожди Дунаданов терпели поражение. Подчеркнем, что объяснение этого изнутри романа совершенно иное. Это опять-таки победа над Сауроном. На наш взгляд, именно это несовпадение мотивации событий изнутри мира и извне его и придает тексту Толкина ту многомерность, которая заставляет нас переживать события «Властелина колец» как реальную историю. Вопрос о том, насколько сознательно Толкин наделял Арвен чертами кельтской женщины-власти, для нас остается открытым, но, не делая выводов, заметим, что имя героини состоит из синдарских корней «ар» — «власть» и «вен» — формат женского рода. То есть это имя буквально переводится как «женщина-власть», а варианты типа «царственная» или «принцесса» — это уже художественные обобщения. Черты кельтской женщины-власти также можно найти в образе Галадриэля, которая в некоторых, незначительных аспектах, напоминает героиню не валийских, а ирландских сказаний королеву Мэдб. Страна, где правят совместно король и королева, при этом королева-дочь верховного короля, Галадриэль-дочь Финарфина, одного из королей-эльфов на заокраинном западе. Королева является воительницей, Галадриэль обрушивает стены Долгулдура. Однако черты, доминирующие в образе Мэтп, вовсе не являются таковыми у Галадриэля и наоборот. Гораздо сильнее в образе владычицы Лориэна проявление другого, чисто кельтского мотива. Король, друиды и певцы Как уже было сказано, королевская власть у кельтов отнюдь не была наследственной. Королем избирался человек, который доказывал свое магическое право на власть. Например, под ним вскрикивал «Священный камень». Самый известный такой камень в текстах леофаль в ирландском сказании «Битва при Мактуэрет». А в жизни – скунский камень, привезенный англичанами из Шотландии и сравнительно недавно возвращенный Елизаветой II обратно. На протяжении шести веков этот камень был помещен внутрь трона, на который садился английский монарх при коронации. Образ Артура, доказывающего свое право на власть благодаря мечу в камне, это контаминация кельтского – любой, кто сможет вытащить меч из камня, становится королем – и генеалогического способа наследования – Артур, сын предыдущего короля, что до поры скрыто. По сохранившимся свидетельствам, на будущего короля указывали друиды, языческие жрецы. Важно подчеркнуть, что в кельтской культуре представители магических профессий, к которым помимо жрецов относились также певцы различных категорий и кузнецы, стояли практически наравне с представителями политической власти. Сноска. Известный эпизод наречения имени героя Кухулину из похищения быка из Куальнге», где король Конхобар отправляется в гости к кузнецу, и тот диктует правила поведения. Конец сноски. Это превосходство мага над королем мы сполна видим во «Властелине колец» и других текстах. Речь идет в первую очередь о Гэндальфе, который смело берется решать судьбу не только Арагорна, но и Дене Тора, Торина Дубащита в неоконченных сказаниях, на равных спорит с Элрондом и так далее. Но поскольку кельтские мотивации у Толкина заменяются на мотивации изнутри мира, то право Гэндальфа решать судьбы королей объясняется тем, что он посланит за окраинного запада, дух Майя в теле, подобным человеческому. В кельтских текстах провидцы обладают часто не меньшей магической властью, чем маги-мужчины, что у Толкина находит отражение в одном из аспектов образа Галадриэль. Речь идет о ее участии в истории любви Арагорна и Арвенн. Она дает им возможность увидеться в Аориэне, она дарит Арагорну камень Элисар, некогда принадлежавший ее дочери Келебриан, матери Арвен, но с этим камнем и этим именем она фактически пророчит о его грядущем воцарении, и уже в следующей главе Арагорн предстает как король, возвращающийся в свое королевство. В кельтских текстах нередки истории о том, как короли были лишены власти, и наиболее распространенный способ это сделать – песнь поношения, которую мог исполнить Филит Певец. В частности, в битве при Макту описан такой эпизод. В книгах Толкина темы лишения короля власти нет, хотя королевский род может пасть, склонившись ко злу, однако даже в таком случае он заслуживает верности. Тем не менее, мы не можем не упомянуть тему певца, проклинающего короля, поскольку она нашла широчайшее отражение в творчестве русских толкинистов 1990-х годов. Не поддержанная текстами Толкина и идейно противоречащая им, она обуславливалась психологическим климатом эпохи и шла во многом непосредственно из кельтских источников, переведенных и доступных абсолютному большинству интересующихся. Мы разобрали принципиальные, мирообразующие мотивы, взятые Толкином из кельтской культуры. Все, кроме одного. Смотри ниже. Еще раз подчеркнем, что в каждом из этих случаев Толкин принципиально меняет причинно-следственные связи, отчего кельтские заимствования в романе оказываются максимально приглушены. Но есть и другое – прямые заимствования из преданий Уэльса, видные невооруженным глазом тому, кто хотя бы поверхностно интересовался культурой этой части Британии. «Битва деревьев и озеро Тегида». Выше мы упоминали разочарование Толкина от того, как Шекспир в Макбете рационализировал тему леса, двинувшегося на битву. Сам Толкин опирается на валийскую поэму «Битва деревьев», написанную от лица мага и поэта Талия Сина, который тут рассказывает, как его приемный отец-чародей Гвидион в бою с неким противником создает войско из оживленных деревьев описание двинувшегося в битву леса настолько прекрасно и величественно что процитируем хотя бы небольшой отрывок на битву первыми шли деревья старшие вроде а юны и восрябиные процессию замыкали от запаха крови пьян шагал терновник колючий альха устремлялась в бой подняв могучие ветви и розы своей шипы к врагу простирали в гневе Кусты малины пришли, покинув лесную чащу, и жимолость ради битвы презрела свою ограду, и плющ вместе с ней, и вишня, что шла на битву со смехом. Последней береза шла, мудрейшая из деревьев, отстав не трусости ради, а гордость свою сберегая. Их строй по бокам ограждал золотарник цветущий, ель шла впереди, полководцем средних величаясь а королем был Тис, что первым в Британии правил. Мохом оброши вяз, не в силах был сдвинуть корни и плелся в хвосте, пугая врагов крехтением и скрипом. Толкин в своем романе не дает описания Энта в походе, быть может, чтобы избежать прямой цитаты из поэмы средневекового Уэльса, но он объединяет эту валийскую легенду с другой. Озеро, называемое по-английски «Бала», а по-валийски «Алин Тегид», является одним из красивейших Уэльсе, национальный парк Сноудония. Тегид Лысый, давший имя этому озеру, довольно мрачный персонаж в валийской мифологии. Супруг Керидвен, представленный в Мобиногеоне злой колдуньей. Отец Морврана, отвратительного обликом настолько, что с ним никто не решался вступить в бой. По одной из версий, Морвран – отец Мордреда, племянника короля Артура и причины его гибели. Правда, дочь Тегида – Крейри – воплощение удачи, а ее дочь Индек – одна из прекраснейших девушек Британии, одна из трех любовниц Артура, согласно триадам. Но в целом образ Тегида и его супруги окрашен резко негативно в мифах Уэльса. Перейдем к легенде об озере. В замке Тегида, напомним, в валийские замки, представляет собой деревянный дом с колоннадой вокруг. Звучат некие голоса. «Расплата придет, расплата придет, когда же придет?» В третьем поколении. Тегид смеется над пророчеством. Проходят годы, Тегид и его супруга празднуют рождение сына. Снова звучат эти голоса, и снова Тегид с презрением слушает их. Проходит еще сколько-то лет, Тегид празднует рождение внука и посылает за заорфистам. Орфист во время пира видит маленькую птичку, которая поет «Расплата придет». Следом за ней он выходит из замка, затем наступает необычайно темная ночь, а утром орфист видит, что на земле замка расстилается огромное озеро, и арфа, забытая в замке, плывет по его глади к своему хозяину. Заканчивая изложение валийской сказки, добавим, что у Эльсе не редкость озера, внезапно выходящая из берегов. Толкин берет от легенды лишь главное – чародея в качестве обитателя замка и сам образ озера, поглотившего его жилище. Относительно чародейства, заметим, что в кельтской культуре отсутствие волос – это признак мага, так что прозвище Тегида – лысый, не презрительное и не знак возраста, оно семантически тождественно посоху Сарумана. Что касается арфы, спасшейся из затонувшего замка, то, возможно, стоит соотнести ее с историей получения палантира, единственного магического предмета, который был вынесен из Артханка после того, как энты превратили долину в озеро. Сходство обстоятельств падения замка Тегида и поражения Артханка позволяет нам сузить круг мифологических прототипов такого яркого образа романа, как «Чаша Галадриэли». О воде как о символе тайной мудрости и о чаше как предмете женской магии будет сказано далее. Эти представления относятся к числу мировых универсалей. Но мы возьмем на себя смелость утверждать, что есть и конкретный прототип волшебной чаши, в которой Галадриэль прозревает прошлое и будущее. Это котел Керин Двен. Мабино Геон сообщает о том, что супруга Тегида, могущественная чародейка Керидвен, решила исправить страшный облик и злой нрав своего сына Морврана, для чего его опустили в котел вдохновения, чтобы он обрел знание всех тайн прошлого и будущего. Она потерпела в этом неудачу, и описание дальнейших событий не имеет никакого отношения к «Властелину колец». Заметим лишь, что в итоге появляется на свет великий поэт Тольесин, от лица которого излагается уже знакомая нам «Битва деревьев». Итак, нам удалось установить три сюжета, которые Толкин использует в своей работе, и все три связаны с историей коридвен и Тольесина. Но даже когда можно прямо указать легенду или текст, которым вдохновлялся Толкин, мы видим, что он использовал мотивы только как исходный материал для создания собственных, совершенно оригинальных сюжетов. Ирландские мотивы? Если заимствование из валийских текстов и преданий не вызывают сомнения в прямой цитате, то со знаменитым памятником ирландской мифологии «Битва при Макту и Рет, дело обстоит несколько иначе. Этот текст описывает судьбу народа ирландских богов, называемых племена богини Дану, их борьбы с хтоническими демонами-фуморами и воцарение Луга Всеискусного, верховного бога кельтов. Когда племена богини приплывают к берегам Ирландии, они сжигают корабли. Сказание сообщает об этом так. «Сожгли они свои корабли. Чтобы не в их воле было отступить к ним, гарь и дым, исходившие от кораблей, окутали только ближние земли и небо». С той поры и повелось считать, что появились племена богини из дымных облаков. Как видим, акцент делается не столько на факте сожжения кораблей, сколько на том, какое впечатление оно производит. Это позволяет считать данный мотив процитированным в Сильмариллионе, где прибытие эльфов на Срединной Земле, на материк, называемый Белериант. Начинается с того, что их предводитель Феонор приказывает сжечь корабли, но не ради недопущения отступления, а чтобы отрезать путь своему сводному брату Фингалфину и его воинству. И снова акцент делается на зареве. И Фингалфин, и его спутники увидали издалека алый свет, отблеск пожарища на небе, и поняли, что преданы. После ряда драматических событий племена богини Дану остаются без короля, и тогда появляется Аук всеискусный. Придя в столицу, он ведет обширный диалог с привратником, перечисляя все ремесла, которыми владеет. Он плотник и кузнец, орфист и чародей, герой и воитель. Два разных ремесла, но, к сожалению, различия между ними остаются неизвестно Врачеватель и медик. Тоже два разных знания и так далее. И поскольку он единственный, кто владеет всеми этими искусствами одновременно, он принят и становится королем. Невольно напрашивается параллель с образом Феонора. О нем неоднократно говорится, что изо всех эльфов и до, и после него он был самым хитроумным и искусным. Перечисляются его умения, создание эльфийского алфавита, мастерство кузнеца, умение делать рукотворные камни, искусство красноречия, позже, создание оружия и мастерство война. Как видим, список частично совпадает с умениями Луга. Следует ли считать образ Луга цитатным по отношению к Феанору? На наш взгляд, нет. Это тот случай, когда Толкин не следует за древним сказанием, а отталкивается от него. Главное в образе Луга — его победа над фаморами Он не просто доблестный боец, он действительно король стратег насколько применим этот термин к мифологическому тексту. Феонор в этом аспекте полная противоположность. Сын короля, он смог увлечь альфов за собой, но сразу же после этого показывает, что не способен ни править, ни договариваться с другими правителями, ни вести войны. Битва под предводительством Феонора оканчивается его гибелью и поражением войска. Но это не значит, что мотивы, присущие в частности образу Луга, не находят воплощение у Толкина, но этот мотив не ирландский, а общекельтский. Обратимся снова к валийским источникам. Так, например, полководец и король Касвалаун, лицо историческое, хотя и сильно мифологизированное позже, назван одним из трех золотильщиков обуви Британии. Друст, сын Ирба, кельтский прообраз Тристана из рыцарских романов, один из трех великих свинопасов, король и полубог Придери, правда временно лишенный своих владений, лучше всех изготавливает седла, затем щиты, затем обувь. В уже упомянутой битве деревьев участвует племянник короля-чародей Гвидион, который в другом сказании мастерит и золотит обувь. Его брат-пахарь Аметон, также упоминается их брат-кузнец Гафанон. Подчеркнем, что все перечисленные персонажи список можно продолжать или короли, или ближайшие родичи королей. То есть они не просто воины и ремесленники в одном лице, это высшая знать. Подобного нет в культуре ни одного народа. Не делая здесь обширного экскурса в мировую эпику, приведем только пример из сказаний Северного Кавказа, где герой отчетливо противостоит кузнецу, несмотря на то, что это его приемный отец. Сноска. Нарты. Адыгейский героический эпос. Конец сноски. Если мы теперь посмотрим на мир эльфов Толкина, то увидим, что величайшие мастера — это знать. Самые знаменитые — Феонор и его внук Келем Бримбор, выковавший три эльфийских кольца. Но все высокие эльфы без исключения сосчитают в себе качество мастера и воина. Это прямое заимствование из кельтской культуры, и, возвращаясь к вопросу о сопоставлении Луга и Феонора, мы можем уверенно сказать, в культуре, стоящей на три знатность, мастерство, доблесть, самые яркие персонажи будут неизбежно схожи, но это не прямое влияние одного образа на другой, а независимые друг от друга – следствие одной и той же причины. Выше мы отмечали, что король богов Лук обладает, среди прочего, искусствами врачевателей-медика. Сложно сказать, насколько эта деталь ирландского мифа повлияла на образ Арагорна как целителя, или, возможно, это отражение универсального представления о чудесных свойствах прикосновения истинного короля? Еще один ирландский образ, находящий аналогию у Толкина, это предводитель чудищ Фоморов Баллар. Он обладает смертоносным глазом, уничтожающим все живое. Взгляд этого глаза так силен, что способен убивать и богов. Бой Луга и Баллара – центральный поединок битвы при Мактуерет. Лук камнем из прыщи выбивает Баллару глаз на затылок, а затем отрубает голову. Разумеется, возникает аналогия между Оком Баллара и Оком Саурона. Подчеркнем, что перед нами не просто два резко отрицательных персонажа, но два героя, которые характеризуются только через око. И если Баллар одноглаз, то относительно внешности Саурона нам неизвестно вообще ничего, помимо отрубленного пальца, на котором тот носил кольцо. По умолчанию примем, что Саурон не является одноглазым персонажем, и то, что его персонифицирует одно око, действительно может быть влиянием образа ирландского Баллара. Но мифологические мотивы, лежащие в основе образа Ока Саурона, далеко выходят за пределы кельтской культуры, как мы покажем в соответствующей главе. Обратим внимание, что в целом ирландская культура более брутальна чем валийская, и этим, вероятно, объясняется, что те единичные мотивы, которые Толкин прямо заимствует, используются им для создания или образа врага, или далеко не положительных персонажей. Подобное мы увидим далее при анализе германских источников. Но все же одна не отрицательная ирландская цитата у Толкина есть. Если мы внимательно посмотрим на историю Средиземья, то обратим внимание, что для Толкина значимое изменение в судьбах народа всегда связано с тем, что некие герои приплывают. Обратим внимание, что история Третьей эпохи – это история весьма немалого материка, протяженного на восток далеко за пределы карты. Так о Мордоре в Сильмариллионе говорится, что он был далеко от основных владений Саурона на востоке, при этом Мордор весьма значительен по территории и остается лишь давать волю воображению, пытаясь представить размеры основных владений врага. Но несмотря на то, что количественное заселение земель шло по суше, качественные миграционные события связаны с морем и кораблями. Такими решающими событиями становится прибытие Элендиля и его Нуменорцев в конце второй эпохи, что приводит к созданию Арнора и Гондора. Ранее поворотным пунктом в судьбе людей было создание валорами острова Нуменор, который, логично, мог быть заселен только с моря. Ранее историю Белерианда определило то, что приплыл Феонор и часть народа эльфов. Ранее судьбу эльфов определил путь в Валенор, когда большинство переправилось на плавучем острове, а меньшинство — на кораблях. Исключение в этой цепи заселения с моря составляет поход сводного брата Феонора Финголфина и его народа в Белериант через лед. Но этот поход мотивирован рознью между братьями и другими важнейшими сюжетными коллизиями. Обратившись к ирландской культуре, мы видим широко известное в науке сказание «Книга захватов Ирландии» повествующая о волнах мифологических поселенцев. Известные нам племена богини Дану – это предпоследняя волна перед собственно людьми, именуемыми сыновья Миля. Сноска. Субкультура толкинистов весьма примечательно отреагировала на это заимствование мотива. Известный министрель «Иллет» Наталья Некрасова исполняет песню на стихи «Етца», в оригинале, посвященную прибытию сыновей Миля к берегам Ирландии, а в фэндоме, воспринимаемую как песня о заселении нуминора Сходство этих сюжетов настолько сильно, что в стихотворении не понадобилось менять ни одного слова. Конец носки Поскольку Ирландия – остров, то для нее никакого другого заселения, кроме как с моря, невозможно в принципе, и то, что Толкин переносит эти представления на материки Первой и Третьей, а отчасти и Второй эпохи, следует признать прямым влиянием ирландского мифа. Мудрость на Западе Кельтская культура, особенно ирландские тексты, одна из тех, где символика сторон света прописана очень выразительно и достаточно непротивречиво. Так, средневековая Ирландия делилась на четыре части, называемые Петинами. Сакральный центр, Тара, не был отдельной областью. Об их символике говорится так. «О Финтон, как была поделена Ирландия и что ранее было в ней?» «Нетрудно сказать», — ответил Финтон. Мудрость на западе, битва на севере, процветание на востоке, музыка на юге и власть в центре. Более подробно анализируя символику областей Ирландии, рисы пишут о том, что запад и юг острова противопоставлялись северу и востоку как «магическое профанному». Север войны, восток земледельца. Мир магии также неоднороден. Запад связывается с друидами и другими представителями упорядоченной государственной магии, в то время как юг – магия дикая, хаотическая, стихийная. Типичный представитель магии юга – свинопас. Легко видеть, что северо запад связаны со знатными сословиями, восток и юг – с простолюдинами. В мире Толкина эта структура отражается сравнительно близко, причем властелин колец» и Сильмариллион здесь представляют разные модели. Основополагающим является резко положительная маркировка Запада. За окраинный Запад, благой край, Валенар – это обитель Валар, стихи мира, из которых во властелине упомянута лишь Варда Элберет, владычица звезд. Именно там живут высшие эльфы, управляемые верховными королями. Толкин узнаваемо воплощает архетип кельтской культуры, где Запад – не только магия, но и знатность. Поскольку мир кельтов языческий, а мир Толкина проникнут христианскими идеями, то восприятие магии Запада будет различным. Для ирландцев нет категории блага но есть анатомия, порядок, хаос. Для Толкина же за окраинный Запад это воплощение благодати. Исход эльфов из Валинора в Сильмариллионе может быть сопоставлен с изгнанием из рая. Впрочем, и в средневековых ирландских текстах христианский рай помещался на Западе. Но для нас интереснее языческое кельтское противопоставление запада-юга как двух типов магии. Эта антиномия занимает в мире Толкина не слишком заметное место, но она есть. В Сильмариллионе, к югу от Валенора, располагается область туманов Аватар, откуда приходит исполинская паучиха Унгулианта. Ее порождением и крайне слабым подобием является Шелоп. унглянта враг как сил блага, так и сил зла. Это чистый хаос. В образе Шелоп это гораздо менее заметно, но и эта паучиха не служится урону, питаясь орками. Шелоп очень слабо связан с темой юга, но все же Фродо его спутником после логова Шелоп, чтобы добраться до Роковой горы, приходится поворачивать на север. Перевал Кирит-Унгол отнюдь не самый юг карты Средиземья, но практически самое южное место действия романа, имея в виду то действие, которое разворачивается непосредственно перед глазами читателя, а не становится известно по рассказам персонажей. Во «Властелине колец» юг маркирован более отчетливо, чем в Сильмариллионе. Достаточно вспомнить южан войски Саурона, умбарских пиратов, корабли которых захватывает Арагорн с воинством мертвых. Приложение к «Властелину» рисует негативный образ юга более детально, но мы не будем на этом останавливаться, поскольку этот вражеский юг лишен наиболее интересного для нас аспекта – хаотичной магии. Это всего лишь враждебные страны. Забегая вперед, заметим, что такая трактовка юга имеет отнюдь не кельтское происхождение. В ирландских текстах, как языческих, так и христианских, одна из распространенных тем – плавание на запад, к чудесным райским островам. Истории Брана, святого Брэндона и других путешественников изобилуют подробностями описания этих островов. Несомненно, эти легенды вдохновляли Толкина, однако он здесь, как и ранее, делает шаг в сторону от древних текстов. Тема кораблей, плывущих на за заокрайный запад, возникает во «Властелине колец» с первых же страниц, где говорится о расположении Шира. Она же и завершает роман, но никакого рассказа о плавании в романе нет. В Сильмариллионе неоднократно говорится о том, как эльфы слали корабли к владыкам Запада. Сравнительно детально описывается путешествие Эрандила Благословенного, но подробности не имеют ничего общего с кельтскими текстами. Там, где для средневекового человека были цены фантастические подробности потусторонних миров, там в романе XX века наибольшую мистичность придает завеса тайны недосказанность, превращающаяся в сакральность, поскольку истинная святыня недоступна простым смертным. Образ благого Запада присутствует не только во «Властелине колец» и «Сильмариллионе», но и в «Хоббите». Однако русскому читателю об этом практически неизвестно, поскольку наиболее популярный перевод рахмановой был сделан еще в советское время, когда в условиях идеологической борьбы с Западом упоминание этой стороны света как благой было невозможно по политическим причинам. Живая мифологическая структура, то есть представление, формируемое народным сознанием на протяжении веков, отличается от искусственной, то есть созданной кем-то рационально, отличается своей противоречивостью и непоследовательностью. Живая структура порождается эмоциональным восприятием мира, и если у какого-то народа, например, север вызывает резкие негативные эмоции, то из этого не следует, что юг, как логично предположить, станет вызывать положительные. Когда же структура и картина мира в частности формируется одним человеком, то ее внутренняя непротиворечивость осознается как достоинство. Даже в том случае, когда творец действительно художник, то есть опирается не столько на разум, сколько на до сих пор непонятное для науки состояние творчества. Мы рассмотрели образ благого запада и закономерно должны перейти к тьме с востока, но этот переход – скачок из одной культуры в другую, от кельтов к их страшным врагам – германцам. Толкин и скандинавская культура Когда заходит речь о скандинавских заимствованиях у Толкина, то первым делом называют список имен гномов из Хоббита, который полностью взят из прорицания Вельве. Первая из песен знаменитого памятника скандинавской мифологии «Старшая Эда». Из того же списка и имя «Гандальф», утвердившееся в русской транскрипции как «Гэндальф». «Маг» впервые появляется на страницах «Хоббита», произведения совершенно особенного во многих отношениях. Написанная как детская сказка, эта повесть далека от масштабных батальных картин «Властелина» и от содержательного трагизма «Сильмариллиона». Просьба не путать книгу с фильмом Питера Джексона, несомненно, прекрасного, но опирающегося не столько на, собственно, текст «Хоббита», сколько на позднейшие попытки Толкина согласовать событийный ряд этой повести с действием «Властелина колец». Эти тексты были опубликованы первыми из черновиков в двух томах неоконченных сказаний. Конец сноски. Поэтому в ней, единственное в творчестве Толкина, скандинавские мотивы используются в положительной коннотации. Как мы увидим в дальнейшем, все вольные и невольные цитаты из культуры германских народов в текстах Толкина будут связаны или с образом врага, или не с теми персонажами, которым симпатизирует автор. Исключение Хоббит. И тем значимее полное совпадение имен гномов с эдеическим списком карликов. Будучи исходным персонажем Хоббита, Гэндальф представляет собой единственный в творчестве Толкина положительный образ, построенный на скандинавских мифологических представлениях. Странник в синем. Ничего не подозревающий Бильбо заметил какого-то старика с большущей палкой в руках в высокой синей шляпе в длинном сером плаще. Вокруг шеи старика был обмотан серебристый шарф, скрытый долгой до пояса бородой, а на ногах – высокие черные сапоги. Таким предстает Гэндальф на первых страницах «Хоббита». Таким же, разве только сапоги не упоминаются, он будет выглядеть во «Властелине колец». Современному читателю его внешность кажется типичной для волшебника, однако это скорее обратное явление. Толкиновский маг превратился в универсальный для современной культуры образ. Внешность Гэндальфа почти полностью соответствует облику верховного скандинавского бога Одина но их сходство больше, чем внешнее. Могущество Одина, покровителя самого воинственного народа Европы, выражается в его сверхчеловеческих качествах. Это означает, что запреты мира людей не для него. Он нарушает основные социальные нормы германского общества, поскольку он бог и сильнейший из богов в перебранке локи его называют как нам мягко передают переводчики муж женавидный но женавидность дина выражается отнюдь не в пассивных гомосексуальных отношениях а в том что он занимается тем что у германцев присуще исключительно женщинам он маг в воинской культуре колдовство презираемое занятие оно для тех кто не способен сражаться но поскольку один не человек то для него это черта лишь доказательство божественной мощи Но и Гэндальф во «Властелине колец» не человек. В «Хоббите» этот вопрос просто не ставился. Остальные маги также. К началу событий романа они пребывают в Средиземье более двух тысяч лет. Некромант, лишь упомянутый в «Хоббите», разворачивается в масштабный образ Саурона, который в рамках романа вообще не имеет никакого облика. Таким образом, развертывая сказочный образ Гэндальфа в романтический образ магов Майяр, Толкин следует логике германской культуры – Человеческий мужчина магом быть не может. Более того, чем брутальнее культура народов людей во властелине, тем сильнее там неприятие магии вообще, и Гендальфа в частности. Барамир не желает идти в Лорен, в Эдарасе Гендальфа пытаются прогнать. Теперь о внешности. В эдической песне «Речи Гримнера», «Саги о Вельсунгах» и некоторых других рассказывается о том, как Один, приняв обличье человека, странствовал по миру. Его облик – старик с посохом в серой широкополой шляпе и синем плаще. Как видим, отличие Гэндальфа лишь в том, что у него плащ серый, а шляпа синяя. Впрочем, в конце третьего тома, когда макро расстается с хоббитами в трактире Брыля, его плащ синий. Пройдя через бой с Балрагом и став Гэндальфом белым, он не может больше носить прежний серый плащ, даже если хочет не привлекать внимание белизной одежд. Как нам уже доводилось писать, «синий цвет» в скандинавских текстах отчетливо связан со смертью, мщением, злой судьбой и магией. Мрачную семиотическую, составляющую синего, Толкин игнорирует полностью. Да, строго говоря, и от магической дистанцируется. Кроме цвета одежды Гэндальфа мы можем назвать только «синих магов», которые вообще не действуют в текстах. Однако культура XX века весьма оригинально восприняла тему «синей одежды Гэндальфа». Современное сознание представить волшебника иначе, как одетым в синее, практически не может. Фильм Джексона усугубил это восприятие, и мне доводилось собственными глазами видеть детские пазлы по мотивам Властелина, где Гэндальф серый изображался в синем с ног до головы. Завершая обрыз положительных цитат из скандинавской культуры в текстах Толкина, подчеркнем еще раз, что они, во-первых, присутствуют только в Хоббите и восходящих к Хоббиту образах, а во-вторых, Толкин здесь берет только форму, но никак не суть скандинавских мифологических представлений. Имена героев, даже в «Хоббите» гномы, обладают мощной государственностью, резко отличающей их от скандинавских подземных карликов. Внешний облик мага. Переходя к образу врага, мы увидим совершенно иное. Перенос в Средиземье основополагающих категорий культуры германских народов и скандинавов в частности. Тьма с Востока Картина мироздания, хорошо известная интересующимся по старшей и младшей Эде, отличаются довольно высокой последовательностью, однако меньшей, чем ее пытаются представить в популярных изданиях. В центре мироздания находится Мидгард, мир людей, поселение в середине, буквально среднее огороженное пространство. Выше его Асгард, мир небесных богов-асов, ниже преисподняя Хель. Совершенно не имеют пространственной локализации Ванахейм – жилище ванов, богов плодородия и изобилия, и Альфархейм – жилища альвов, низших духов, сравнительно близких гномам в нашем понимании. Зато локализация враждебных миров дана тщательно и детально. Противниками богов скандинавской мифологии выступают великаны, и инистые и огненные – Области пребывания инистых великанов – север и восток. Йотунхейм – жилище великанов. И Утгард – поселение за пределами. Буквально внешнее огороженное пространство. Друг относительно друга Йотунхейм и Утгард никак не локализованы и нет четкого ответа на вопрос, два это поселения или одно. Область огненных великанов – юг. Муспель. Сноска. Этимология не ясна, в примечаниях к младшей Эде указывается, что это слово в одном из текстов означает «разрушение мира». Конец сноски. Комментаторы Эды сообщают, что «огненные великаны» — художественная метафора вулканов Исландии. «Мы видим, что скандинавская картина мира отнюдь не отличается той четкостью антиномий, которая так востребована сознанием современного человека». Маркированные четыре стороны света из пяти, центр положительно, восток-север-юг отрицательно, запад не маркирован вообще. Из семи миров два не имеют пространственной локализации. Добавим к этому, что Старшая Эда сообщает о наличии девяти миров, но все попытки популяризаторов набрать необходимые два мира, считать Йотунхейм и Утгард за два разных, а Альферхейму добавить Свартальфхейм, мир темных альфов, противопоставить Хель-Нифельхейму преисподней, являются, увы, лишь подгоном материала под концепцию. Девять миров — это классическое для традиционного человека восприятие мироздания изнутри, из центра. Центр плюс восемь сторон света. Проанализировав столь подробно скандинавскую картину мира, мы видим, что Толкин взял от нее очень многое и в своем Средиземье добавил системности. Благодаря тому, что у скандинавов Запад не имеет мифологической окраски, а у кельтов он символизирует высокий социальный и культурный статус, континаминация кельтской и скандинавской мифологии дала тот завершенный образ мира властелина колец, который мы хорошо знаем – Благой Запад и Восток врага. Оппозиция Запад-Восток оказывается настолько эмоционально и информативно насыщенной, что полностью снимает оппозицию Север-Юг. Северо-Средиземье — это пустоземье с некими чудовищами, но это и Дунаданы, хранители высоких традиций Арнера. Это Ангмар на Северо-Востоке, но это и Дольн, где живет мудрый Элронд. Аналогично Юг — это Минос-Тирид, последний оплот доблести против Саурона, но и Минос-Моргул, крепость Назгул, Если брать южнее по карте, то это Умбар, пиратская крепость, и Дол-Амрот, откуда приходит помощь Гондору. При этом все вражеские земли будут строго восточнее цитадели людей Запада. На север и в горы. Именно таков перевод скандинавского проклятия, эквивалентного русскому «пошел к черту». Другой вариант «на север и вниз». Итак, для мировоззрения викингов север, горы и преисподняя – единое негативное представление. У Толкина оно находит масштабное отражение в другой книге, в Сильмариллионе. Семиотически карта Сильмариллиона разделена на четыре неравные части – Благой Запад, за морем, Вражеский Север, Центр и все остальное. Север – это Ангбант, цитадель врага, Маргота, по отношению к которому Саурон – лишь один из флуг. Ангбад отделен от остального Белерианда, части Средиземья, находившейся западнее мест, где развиваются события Властелина и разрушены в ходе Войны Гнева, практически неприступными горами с воротами и трехглавом вулкане Тангородрим. Хотя описаний Ангбанды не дается, регулярно упоминаются его подземелья, то есть скандинавская мифологема оказывается перенесенной в Сильмариллион полностью и в той же ценностной окраске. Добавим к этому, что хотя, собственно, великанов у Толкина нигде, кроме «Хоббита» нет, моргот в поединке с эльфийским королем Фингалфином описан гигантом, возвышающимся над эльфом, как башня. Так что, несмотря на отсутствие прямой связи образа гор Севера с великанами, косвенно этот мотив в Сильмариллионе также выражен. Сноска. Питер Джексон в финале возвращения короля» делает любопытную отсылку к этому эпизоду из «Сильмариллиона», показывая бой Арагорна с троллем. Это тем значимее, что Арагорн – прямой потомок финголфина Как и его царственного предка, враг Исполин сбивает героя на земь, а тот вонзает оружие в ногу противника. Для финголфина этот бой заканчивается гибелью. Арагорна спасает от неминуемой смерти только уничтожение кольца. Хотя такая цитатность эпизода «Творческая фантазия Джексона» это режиссерское привнесение в мир Толкина не может, на наш взгляд, вызывать осуждение. Конец сноски. Чтобы завершить абрис символики карты Белерианда, скажем несколько слов о других странах цвета. Центр — это эльфийское королевство Дориад, образ которого сравнительно близок Лориану во «Властелине колец». Именно оттуда родом Келеборн, супруг Галадриэля. Центр должен выражать идею порядка и стабильности. Подробнее смотри далее. Но к Дуриату это применимо лишь отчасти. Эльфийское королевство оказывается дважды разгромленным и в конце концов покинутым. Враги, гномы в первый раз и эльфы во второй, приходят с востока. Королевство эльфийского народа Ноулдор, судьба которого и составляет содержание книги, также достаточно четко делится на западные и восточные, по мере неприятия ими владык за окраиного запада. В этом аспекте особенно красив эпизод гибели западного эльфийского города Нарготронт, все беды которого начинаются после того, как туда приезжают Келегорм и Куруфин, эльфийские князья с востока, выбитые врагом из их владений. Так что, хотя на карте Сильмариллиона территории врага только север, тема беды с востока выражена вполне заметно. Темное пламя у дуна Как мы убедились, изо всех сторон света в мире Средиземья наиболее слабо выделен юг. Так что нас не должно удивлять, что скандинавские мотивы, связанные с Муспелем, окажутся полностью лишенными привязки к направлению. В остальном же цитатность по отношению к Эдде достаточно велика. Об огненных великанах Муспеля известно немногое. Во-первых, это сурт чье имя означает «черный». Он вооружен пылающим мечом, и именно он сожжет весь мир во время гибели богов. Во-вторых, упомянуты некие «сыны Муспеля», которые тогда же поскачут по радужному мосту Беврёст, соединяющему Асгард с Мидгардом, и разрушат его. Все это легко узнается в образе Балрога. Он вооружен огненным мечом, его самого охватывает багровое пламя. Имя Сурт Толкин не использует, слово «балрог» означает «могучий демон», но в образ чудовища тема черноты включена. За его спиной словно распахнулись два крыла тьмы. К сожалению, в фильме Джексона это было искажено. Балрог превращен в стандартного голливудского монстра с крыльями летучей мыши. В то время как у Толкина крылья Балрога скорее метафора. Тьма в его крыльях загустела и протянулась от стены до стены. Сноска. Вопрос, крылат ли Баларак, в свое время весьма бурно волновал фэндом. Не возобновляя старых дискуссий, мы заметим лишь, что непонятно, почему Баларак не взлетел из пропасти, если у него есть крылья. Конец носки Наконец, бой с ним происходит на мосту, и хотя мост рушит Гендальф, но раскалывается мост именно под ногами Баларака. Это очевидная цитата из младшей эды «Обрушение моста Беврёвст». Любопытно обходится Толкин и с масштабным образом вселенского пожара, который несет Сурт. Несмотря на то, что бой с Баларагом — это лишь локальная схватка со сравнительно небольшим числом участников, исключительную значимость ей придают слова Гендальфа о «тайном пламени», «огне Анора» и «темном пламени Удуна». Мы не будем пытаться здесь толковать эти термины, но само их введение в текст романа как категорий космического порядка придает этому поединку несравнимо больший масштаб. И, наконец, согласно Эдди, после гибели мира в огне гибели богов мир возродится, и это будет царство доброты. Этот мотив, пусть и не столь глобально, также представлен в романе «Гибель Гендальфа в бою с Балрогом и последующее возрождение как Гендальфа Белого». Если во «Властелине колец Балраг-1» он, уцелевший до поры порождения Древнего Мира, то в Сильмариллионе Балраги представляют собой групповой персонаж. Также вводится тема борьбы двух огней. Балраги поражают Феонора, чье имя означает «Пламенный дух». возвращается Толкин и к гибели мира в огне, во время войны гнева, уничтоживший Белериант. Но все это не заслуживало бы тщательного разбора, если бы не одна деталь. Во «Властелине» оружие Балрога описано так. «В правой руке пришелец сжимал меч, похожий на язык пламени, в левой — бич со многими хвостами». Меч Балрога раскалывается от удара о меч Гендальфа, а бич здесь — необходимый элемент сюжета, поскольку именно бичом, рухнувший в бездну Балрог, захлёстывает ноги Гендальфа, увлекая его за собой. В Сильмариллионе оружие Балрогов принципиально меняется — Сердца их были из пламени, но обличье тьма, и ужас несли они с собою. У них были огненные бичи, позже в Средиземье их назвали балрогами. Как видим, Толкин отказывается от избыточного оружия демона из властелина и при этом усиливает тему огня, заменяя меч на бич, то есть визуальное воплощение протуберанцев пламени. Обратим внимание, что во властелине бич еще не огненный. Но есть и еще одно объяснение того, почему писатель предпочел избегнуть образа огненного меча. Возможно, это стремление было обусловлено тем, что огненный меч – одно из христианских представлений, атрибут архангела Михаила и ангела Ведемия, препятствовавшего изгнанным Адаму и Еве вернуться в рай. Ангельский атрибут у порождения врага, конечно, это недопустимо для христианина. При этом Толкин еще во властелине использовал образ огненного меча и в благом аспекте. В сцене боя с Балрогом меч Гендальфа, холодный и белый, сиял в правой руке мага. Едва ли это просто художественный прием, именно на фоне библейских коннотаций. В этом контексте представляется не случайным в Сильмариллионе, в уже упомянутом поединке Фингалфина и Маргота, такое описание меча эльфийского короля. «выхватил свой меч, эльдисто сверкавший рингиль». Подчеркнем, что в отличие от властелина, Сильмариллион крайне скуп на описание и меча, сияющим в буквальном смысле там больше нет. Еще одна метафора огненных мечей относится к сыну финголфина Фингону, ставшему верховным королем после гибели отца. Речь идет о битве бесчетных слез, где натиск воинства Фингона был так велик, что им едва не удалось разгромить войско Маргота. Сверкание обнаженных мечей Нолдор подобно было пламени, объявшему тростник. Здесь это именно метафора, в отличие от меча финголфина и меча Гендальфа. Кстати, его меч ранее принадлежал второму сыну финголфина тургоно владыке Гондолина, о чем сообщается еще в «Хоббите». Итак, абрис пространственной символики «Властелина колец» и «Сильмариллиона» показывает нам, что Толкин не просто использует отдельные элементы мифов и сказаний, как было в «Хоббите», но и заимствует самую суть, самую основу семиотической структуры. Причем он берет у скандинавов только те аспекты космологии, которые связаны с образом врага. Это не случайно, в чем убедимся при дальнейшем анализе. Северное мужество Для мировоззрения славянина, и в частности русского писателя, очевиден тот факт, что бой ведется ради победы. Поэтому нам очень трудно понять психологию германских народов, где победа – не главная цель битвы, а иногда и не цель вовсе. Выдающийся отечественный ученый Арон Яковлевич Гуревич писал, «Смерть фигурирует в героической поэзии германцев не как некое меланхолическое «мементо море» — напоминание о бренности мира, о переходящем характере всего земного. Смерть — это момент, когда герой переходит в мир славы, ибо только со смертью он достигает завершенности, и только слава остается после него. Но в этом только все». Слава – главная ценность в героической этике. Анализируя далее гренландскую песнь об Атле и «Старшей Эды», он показывает, как скандинавский герой сознательно едет на верную гибель именно потому, что его кончина будет неслыханной, ужасной, и слава о нем будет жить в веках. Более того, брат требует мучительной казни для брата, давая ему возможность проявить максимальную силу духа и обрести немеркнущую славу. Как подчеркивал Гуревич, герой, устремляясь на смерть, вопреки предостережениям и здравому смыслу, поступает как должно «должновладыке», проявляя достойное конунга презрение к смерти. Слава как высшая категория героики германских народов была хорошо известна деятелям культуры первой половины XX века. Так в отечественном фильме «Минин и Пожарский» введен отряд скандинавских наемников, переходящих с одной стороны на другую. Когда они вновь собираются служить полякам, то шляхтич, хоть и враг, но славянин, укоряет их. Вы много сражались и вместе с нами, и против нас. На что предводитель скандинавов гордо отвечает. Мы много сражались и вместе с вами, и против вас, и каждый раз со славою. Этот пример отлично показывает не только суть менталитета германских народов, но и отношение к нему. Заметим, что такое мировоззрение языческое по своему происхождению, поскольку для викингов смерть – это путь в Вальхаллу, чертог мертвых, где Один собирает героев для Рагнарёка, битвы гибели мира. Мировоззрение континентальных германцев известно менее детально, однако и там верховный бог Вотан собирает сон убитых в дикую охоту, которую и возглавляет. Поэтому для древнего германца героическая гибель не только возможность обрести бессмертие в славе, но и вход в своеобразный рай для воинов. Подчеркнем, что исключительной особенностью скандинавской культуры является посмертное разделение на воинов, павших в бою, они идут наверх к Одину в Вальхаллу и всех остальных, они идут вниз в Хель. Ни у одного из языческих народов ничего подобное нам не известно. После христианизации эти представления, разумеется, были отвергнуты как религиозная концепция, но остались на уровне архетипа германской культуры. Итак, северное мужество представляет собой доблесть ради славы, когда практически неважно, против кого и за что ты сражаешься, тем более неважно, удалось ли победить. У Толкина это ярче всего отражено в Сильмариллионе, в образах Феонора и его сыновей, а также Турина Турамбара. Мы не станем здесь пересказывать историю Феонора, читавшим Сильмариллион она известна, а о незнакомых с этой книгой краткий пересказ скорее запутает, чем просветит. Приведем лишь необходимую цитату. Когда Феонора и его воинство, проливших кровь эльфов, проклинает владыка судеб, гордый герой отвечает. «Нас пугали многими лихами и предательством в первую голову. Об одном лишь сказано не было, что нас погубит испуг, трусость или боязнь трусости. Потому говорю я, что мы пойдем вперед, и предрекаю, дела, совершенные нами, будут воспеты в песнях и не забыты до последних дней арды». Как видим, это чистое воплощение северного мужества, где доблесть и слава затмевают все остальное. Другая важная деталь. Несколько ранее по сюжету, когда Феонор узнает, что созданный им светящийся алмаз из похитил Маргот, то произносит вместе с сыновьями свою знаменитую клятву клянясь ненавидеть и преследовать стихию мира, демона, эльфа или нерожденного еще человека, или иную тварь, большую или малую, добрую или злую, когда бы ни пришла она в мир, любого, кто завладеет или получит, или попытается укрыть от Феонора или его наследников Сильмариле. Несмотря на обстоятельность клятвы, массу перечислений в ней она не содержит интенции вернуть Сильмариле. Перед нами очевидное воплощение принципа «битва важнее победы». После этого читателей Сильмариллиона ждет история Первой Эпохи, когда и сыновья Феонора сражаются за Сильмарилли и против Маргота, и против эльфов, но в итоге алмазы отца им так и не достаются. Феонор и его сыновья, несомненно, не принадлежали к числу персонажей, любимых Толкином, чего нельзя сказать о турене Турамбаре. Этот образ возник как синтез финского сюжета, к которому мы обратимся в соответствующем разделе, с некоторыми деталями скандинавского сказания о Сигурде, но исключительную художественную выразительность ему придает не событийный драматизм, а особое восприятие темы судьбы. Это же делает образ Тури настоящим особняком в творчестве Толкина, поскольку к скандинавскому восприятию судьбы писатель нигде более не обращается, по крайней мере, так явно. Турин, сын Хурина, по ходу сюжета, многократно меняет имя, но наиболее известен как Турамбар, что означает «владыка судьбы». Тем самым герой подчеркивает, что, несмотря на весь трагизм событий, произошедших с ним, он не пешка в руках рока, он сам определяет свою жизнь. Обратимся к характеристике скандинавского мировоззрения, которую дает Гуревич. Обычно говорят о приятии германским героем неизбежной судьбы. Может быть, следовало бы сильнее подчеркивать не только активность этого приятия, но и активную роль его в самом созидании, той трагической ситуации, которую он затем осознает и воспринимает как собственную судьбу. Анализируя же упомянутую гренландскую песнь о батле, Гуревич подчеркивает, что герой не принимает неизбежной судьбы, он скорее самовольно бросает ей вызов, провоцирует ее. Эти слова сполна можно отнести и к Турамбару, проявляет героическое безрассудство, например, убеждая короля эльфийского города Нарготронда не разрушать мост через реку, и потом по этому мосту приползет дракон, уничтожающий город. Точно так же эдический конунг гуннар поехал на верную гибель, невзирая на все предостережения. Рассказ о всех бедствиях, обрушившихся на Турамбара, был бы слишком долгим. К счастью, сейчас в распоряжении заинтересованного читателя имеется не только соответствующая глава Сильмариллиона, но и выпущенная Кристофером толкином книга «Отца. Дети Хурина» о судьбе Турина и его сестры. Из трагедии мы упомянем лишь самые страшные. Невольное убийство своего друга, гибель по его вине Нарготронда и брак с неузнанной сестрой, потерявший память. Такая концепция жутких событий вполне во вкусе скандинавских сказаний, о которых Гуревич писал. Героическую поэзию привлекали не победы и триумфы, но неудачи поражения, гибель персонажей, рассматриваемых в единоборстве с судьбой. Победив дракона и услышав от него умирающего правду о своем невольном инцесте, то Рамбар бросается на меч. Это самоубийство – важная часть парадигмы скандинавской героики. Опять цитируя Гуревича. «Герой гибнет, и это не случайность. Только в смерти, в ее приятии, в поведении героя перед лицом ее завершается его становление». Чем бесприметнее его гибель, чем ужаснее и неслыханнее ее обстоятельства, чем более выходят они за пределы обычного, тем величественнее герой и тем более впечатляет воспевающая его песнь. Относительно конкретного самоубийства Гиревич приводит цитату из саги об Инглингах, где говорится «Эта судьба казалась всем наилучшей для потомка Конунга — умереть самому и добровольно завершить свою славную жизнь». На фоне столь глубоких, основополагающих заимствований скандинавской поэтики героического, стоит ли упоминать о прямой цитате, не вошедшего в окончательный текст Сильмариллиона, но сохранившейся в черновиках, из сказания о Сигурде. Подобно тому, как скандинавский герой убивает дракона, вырыв яму на тропе и поражая его мечом в брюхо, Турин убивает дракона Глаурунга, спрятавшись в расщелине, пока великий червь проползает над ним. Даже если бы эти подробности вошли в окончательный текст Сильмариллиона, они ничего не добавляют к величественному и жуткому образу Турамбара. Гораздо важнее отметить другое заимствование. Современное сознание представляет дракона существом с лапами и кожистыми крыльями, однако в скандинавской мифологии этим термином обозначается исполинский змей, способный только лишь ползать. Толкин в Сильмариллионе, когда пишет о Глаурунге и его драконьем выводке, испепелившем Белериант в битве внезапного пламени, также подразумевает змеев, огнедышащих, обладающих магией, но лишенных лап и крыльев. Повторим прозвище Глаурунга — Великий Червь. Поэтому, когда мы видим, например, на картине Теда Несмита сцену гибели Нарготронда, где Глаурунг — типичный крылатый динозавр, то следует понимать, что такое изображение порождено или не слишком хорошим знанием текста, или стремлением, вопреки первоисточнику, изобразить монстра наиболее эффектно. Семь богов и семь богинь Толкинистская субкультура давно заметила, что в Сильмариллионе число Валлар, стихий мира, совпадает с количеством богов в перебранке Локи, знаменитой песни Старой Эды. Но, как нам представляется, это как раз тот случай, когда факт совпадения и, возможно, факт осознанного заимствования ничего не добавляет к пониманию мира Толкина. Прежде всего, перебранка Локи — текст совершенно особенный. Обвинение как Локи в адрес богов, так и их в ответ — это знак нарушения ими человеческих табу и подчеркивание их сверхчеловечности. Для Толкина подобное немыслимо. В его концепции могущество Валар не нуждается ни в каких доказательствах, тем более отрицательных. Во-вторых, в Сильмариллионе действительно представлены семь валар, о которых говорится в мужском роде, поскольку это стихии, то термин «мужчина» неуместен, семь валиер, о которых говорится в женском роде, и оппозиционный иммелькор, враг мира. А вот при более внимательном чтении перебранки Локи мы видим, что структура «семь богов, семь богинь» и Локи нарушается в финале, когда появляется бог-громовержец Тор. Тем не менее, традиционно считается, что образы Валар и Валиер – это трансформированные скандинавские боги, и некоторые черты сходства нельзя не отметить. Но прежде чем перейти к анализу, подчеркнем, что в концепции Толкина валор лишь посланцы эру, единого, проводники его воли в мире, поэтому сходство с отдельными чертами скандинавских богов гораздо менее существенно, чем отличие стихий от языческого пантеона. Манве, владыка ветров и правитель Арды, мира явленного, среди земье лишь часть его. Его черток на высочайшей вершине Таникватиль. Когда он восходит на трон, он видит дальше всех сквозь туманы и тьму и легимарей. Сходство с Одином здесь очевидно. Когда тот выседает на своем престоле Хлидскьялев, то также может видеть все миры. Сноска: о престоле сообщается в ведической песне Поездка Скирнира. Конец носки. Но не менее ярко и различие. В скандинавской мифологии с этого престола увидеть все может любой, что и сделал бог фрейер в то время как Манве приобретает эту способность, если рядом с ним его супруга Варда, владычица звезд, известная во «Властелине колец» под именем Элберет. Нельзя не заметить относительно эдического престола Хлицк-Яльф, что этот образ, трон, с которого виден весь мир любому, кто не сядет на него, Толкин использует в Сильмариллионе, но в совершенно другом контексте. Речь идет о том, как Мелькор, так называемый Маргот, черный враг, терзает одного из пленных вождей людей Хурина, отца Турина Турамбара. Маргот, выведя Хурина из темницы, усадил его в каменное кресло на одной из вершин Тангородрима. Волю Маргота он был прикован к этому креслу, и Маргот молвил так «Сиди же и любуйся краями, где лихое отчаяние падут на тех, кто любим тобою. Ты осмелился подвергать сомнению могущество Мелькора, властелина судеб арде так узри же взором моим, услышь моим слухом, и не сойти тебе с этого места, пока все не придет к горестному своему концу». Как видим, здесь сходство с престолом Одина гораздо больше. Отметим и резко негативную окраску образа этого трона. Как мы уже подчеркивали, для Толкина Валар отнюдь не языческие боги, поэтому неудивительно, что в мотиве всевидения Манве сходство с Одином крайне поверхностно, а в случае с врагом мира заимствовано максимально близко. Обратим внимание на еще одну цитату из Сильмариллиона. Духи в облике воронов и орлов то и дело влетают в чертоги Манве и вылетают из них. Взор их видят глубины морей и пронзает толщу гор, проникая в тайные бездны. Так ему приносили вести обо всем, что творилось в арде Этот пассаж единственный, где упоминается, что птица Манве не только орел, но и ворон. Если образ орла, как воплощение не просто блага, но спасение свыше, в прямом и переносном смысле, в мире Толкина представлен более чем ярко, то мотив ворона-провидца практически не отражен. Тем не менее, мы не можем пройти мимо, поскольку это прямая цитата из Эды, где об Одине говорится, что все ему сообщают два ворона. Один шлет их на рассвете летать над всем миром, а к завтраку они возвращаются от них-то, и узнает он все, что творится на свете. Сноска. Младшая Эда о еде Эйнхериев и Одина. Конец сноски. Если сам по себе Манвэ с Одином схож крайне мало, то его родство с Мелькором следует признать прямой и значимой цитатой. В Сильмриллионе говорится, что Манве и Мелькор были братьями в думах Единого. Относительно родства Одина и Локи, старшая Эда дает две разные, но близкие версии. В Перебранке Локи о них говорится как о побратимах. В Прорицании Вельвы Локи назван братом Бюлейста, а это одно из пятидесяти имен Одина. Перед нами отражение близнечного мифа, где один бог-брат воплощает светлую, созидательную сторону, второй же — темную, деструктивную. Но несмотря на достаточно широкую распространенность близнечного мифа в культуре архаичных народов, мы полагаем, что здесь это не воплощение универсалии, а заимствование из конкретного источника. Сходство Мелькора с Локи также довольно относительно. Локи — трикстер, его оружие — хитрость. Кроме того, он далеко не всегда враг прочим богам, и сюжетов, где он выступает помощником или хитроумным советчиком, достаточно много. Более того, даже в своих наиболее негативных поступках – убийство светлого бога Бальдра, порождение чудищ, сражение против богов во главе воинства Нижнего мира в последней битве – Локи совершает деяния, которые дадут Одину и прочим богам великую славу. Бальдру – воцарение в новом мире без войн, и, кажется, это в значительной степени осознавалось самими скандинавами. Локи гораздо более свой для богов, чем, скажем, великаны. И если судить по перебранке, то и после убийства Бальдра он остается среди них. Мелькор – совершенно иное. В нем гораздо больше от христианского сатаны, чем от хитрого скандинавского бога. Мелькор сразу же отъединяется от прочих валар, строя свою твердыню. Он предпочитает силу хитрости. Подобно локи Мелькор заточен, и когда он освобожден, это несет новые беды, но обстоятельства заточений не совпадают. Картина последней битвы Арды – до Дагор Дагорат, когда прежний мир будет уничтожен, и после его гибели возникнет Арда Исцеленная. Это лишь упоминается в Сильмариллионе, но известно по черновикам Толкина. Отчасти сходна с гибелью богов, но апокалиптические мотивы там важнее. Пожалуй, чертой наиболее сближающей Локи и Мелькора является связь с огнем. Огонь по-исландски «логи». С поездки Тора в Утгард из младшей Эды Локи связан с огнем. А в мифе противники всегда обладают общей чертой. Мелькору служат огненные балроги, затем огнедышащие драконы. Врата в его крепость — вулкан, так что тема огня в его образе значительно масштабнее. Некоторые одинические черты просматриваются в образах Намо, владыки судеб, и Ороме, великого охотника. Чертоги нама они же залы мандаса это место, куда приходят духи погибших эльфов, в то время как люди покидают Арду, уходя за грань мира. нама провидец, он произносит проклятие Нолдор, которое мы уже упоминали. Этот величественный и мрачный образ по духу гораздо ближе Одину, чем формально совпадающий в деталях Манве. Что касается Ороме, то он скорее соотносим с континентальным Воданом, предводителем дикой охоты. Но если Водан несет смерть тем, кто случайно встретится с ним, то ароме убийца чудищ, так что здесь образ сверхъестественного охотника максимально гармонизирован. Атрибут Ороме – его рог, и это заставляет вспомнить о другом скандинавском боге Хеймделе, страже Асгарда, который затрубит в свой рог, возвещая начало гибели богов. Другой, роднящий эти два образа мотив, менее цитатен, но более важен. В прозаической вставке к песне о Риге говорится, что Риг — это хеймдаль. Содержание же песни — порождение Ригом трех сословий скандинавского общества — знати, землевладельцев и рабов. То есть Хеймдель выступает как прародитель человечества. Наиболее яркий сюжет, связанный с Аромой, история о том, как он обнаруживает эльфов у Вод Пробуждения и затем ведет три народа эльфов в Алинор. Так что, хотя Аромой буквально прародителем не является, его роль в судьбе едва ли пришедших в мир эльфов центральная. Чрезвычайно отчетлива цитатность в образе Тулкаса, Валлора, воплощающего физическую силу. В нем узнается скандинавский громовержец Тор, гроза великанов. Подобно тому, как приход Тора усмиряет Локи во время перебранки, также само вступление Тулкаса в битву заставляет Мелькора бежать, а позже именно Тулкас берет его в плен. Выше мы показали, что основание для поиска черт роднящих образ Мелькора с Локи заключается не столько в собственном образе врага, сколько в том, что он ставится в отношения, заставляющей вспомнить о Локе. В частности, сходство Тулкаса и Тора – одной из таких. Упомянем также пару образов владык моря – Ульма у Толкина и Ньорд в скандинавской мифологии. Здесь сходство совсем незначительно. Помимо среды обитания, это некоторая отстраненность от прочих персонажей. Для Ньорда она мотивирована тем, что он не из небесных богов-асов, а из земных – ванов. Для Ульмо эта отстраненность принципиально иная. Когда валоры перестали вмешиваться в дела срединных земель, Ульма не оставляет эльфов-изгнанников и людей своей заботой. Что касается остальных валор, то попытки сопоставить их со скандинавскими богами нам представляются совершенно бесплодными. Завершая этот абрис, мы можем сказать, что, формируя пантеон своего мира, Толкин скорее отталкивался от скандинавской мифологии, чем заимствовал из нее. Отдельные мотивы, знакомые любителям древних сказаний, делают образы Валлар более близкими читателю, узнаваемыми, и это порождает распространенное мнение, что Толкин поместил скандинавских богов в мир с единым богом во главе. Как видим, мнение глубоко ошибочное. К шестнадцати богам, упомянутым в перебранке Локи, а это далеко не весь пантон Эды, мы нашли параллели в образах лишь шести Валлар, причем из них трое репрезентируют различные аспекты Одина, Водана. Волк и его однорукий противник Как показывают наши не всегда успешные попытки найти скандинавские мотивы у Толкина, наибольшего результата мы добиваемся при анализе образа врага и всего, что связано с ним, и в данном случае нас ждет прямая, легко узнаваемая цитата. «Центральное сказание для Сильмариллиона – история Берена и Лучеяни, добывших из твердыни врага один из светящихся алмазов Сильмарилов». Коротко их историю Толкин излагает и во «Властелине колец», поскольку Арвен из рода Лучейне. Интересующий нас эпизод таков. У выхода из цитадели врага на Берена и Лучен нападает исполинский волк Кархарот. Он откусывает герою руку, в которой тут держит светящийся алмаз, но поскольку сельмарили благословлены, волк в муках и безумии мчит прочь. Затем на Кархарота собирается охота, где волка Маргота убивают, однако на этой охоте гимнет и Берен не трудно узнать в образе Кархарота черты эдического исполинского волка Фенрира. Порождение Локи и великанши этот волк во время гибели богов будет противником Одина и убьет владыку богов, после чего его поразит один из сыновей Одина – Видар. В младшей Эде также сообщается о том, что перед последней битвой некий волк проглотит солнце, а другой волк – луну. В этом можно усмотреть источник цитаты к образу Кархарота, проглатывающего светящийся алмаз, который затем станет звездой на небе. «Фенрир ли этот волк?» Так сообщают комментаторы академического издания «Старше Эды», однако в тексте песни говорится о мерзостном из рода Фенрира. Оставим вопрос открытым. Есть более интересные сближения. В «Младшей Эде» подробно излагается миф о том, как асы пытались связать волка, пока тот был еще мал. Сделав одну за другой две цепи, они предложили Фенриру показать свою силу, разорвав их, что волк и сделал. Тогда асы обратились к карликам за помощью, и те сделали магическую ленту. Когда асы предложили Фенриру порвать ее, волк почуял хитрость и потребовал, чтобы один из богов положил свою руку ему в пасть, как залог того, что асы не желают ему Фенриру в да. Бог войны Тюр сделал это. Фернир не смог разорвать ленту и откусил Тюру руку. Параллель к образу однорукого Берена очевидна. Толкин как всегда берет мифологический мотив и ставит его в совершенно другую сюжетную коллизию. Но масштабность образов Кархарота и Фенрира дает основание говорить о цитате. Интересно, что ранее мы видели, как у Толкина скандинавские цитатные образы приобретают больше размах, чем в первоисточнике. Здесь же вселенское чудовище превращается хоть и в ужаснейшего из волков Средиземья, но не настолько грандиозного, чтобы уничтожать богов. Но не менее значимо и сопоставление тех, кто теряет руку в зубах волка, Берена и Тюра. Пусть о первом мы знаем очень много, а о втором очень мало. С Тюрем не связано никаких мифов, кроме приведенного. Сам мотив однорукого крайне важен. Как блистательно показал лингвист Жорж Дюмизиль, если в мифологическом тексте тот или иной признак маркирован анормальностью, в частности число глаз или рук, не равно двум, то это означает сверхпроявление этого признака. Скандинавский бог войны Тюр – воплощение сверхсилы, и именно поэтому у него одна рука. Образ однорукого Тюра, несомненно, старше этиологического сказания о том, как именно он лишился правой руки. История связывания Фенрира не больше, чем позднейшее объяснение. Берен среди героев Сильмариллиона занимает, пожалуй, центральное место. Его подвиг, добывание Сильмарилла, значителен сам по себе, но надо помнить, что Сильмарил затем станет звездой Гиль-Эстель на челе у Эарандила Благословенного. Выше мы писали о том, что для токена «разворачивание мира Средиземья» началось именно с образа звезды Эарандила. Если же мы посмотрим на историю мира изнутри, то именно потомки Берена и Лучеяне – короли второй и третьей эпохи. То есть история любви этого человека и эльфийской принцессы буквально определяет судьбу мира. Конечно, авторского литературного персонажа неуместно сравнивать с богом, которому веками поклонялись северные народы, но если мы посмотрим на Берена и Тира в рамках семиотической системы каждого, то Берен, пожалуй, окажется значимее. Но в Сильмариллионе есть и другой однорукий. Это Маэдрос, старший из сыновей Феонора. Обстоятельства, при которых он потерял правую руку, совершенно иные – спасение из темницы врага. Так что единственный миф Тюре не имеют к нему никакого отношения. И все же мы полагаем, что анализ образа Маэдроса в контексте представления об одноруком Тюре не только возможен, но и обязателен для лучшего понимания мира Толкина. Сыновья Феонора, связанные клятвой, не только сражаются против врага, но и, стремясь добыть сельмарил, принесенный Береном в Белериант, дважды нападают на эльфийские города, где в то время находится Алмаз, а затем, во время Войны Гнева, когда два других сельмарила вырваны у врага, на эльфийский лагерь. И хотя характер Маэдроса обрисован Толкином как «гуманный» по сравнению с его отцом и некоторыми братьями, ответственность за все три братоубийства лежит на нем, как на старшем из братьев. Сноска. При анализе в духе натуральной школы, когда действия литературных персонажей воспринимаются как поступки живых людей, получается, что Маэдрас, открыто воспротивившийся ярости отца, никак не мог быть инициатором нападений на альфийские города, но на эту роль вполне подходят средний из братьев. Конец сноски. То есть образ Маэдроса мы можем рассматривать как персонификацию ярости сыновей Феонора, единственных среди всех героев Средиземья, кто обращал мечи против своих, поскольку верность клятве для них — главная ценность. И здесь мы сталкиваемся с глобальным расхождением средневекового и современного менталитета. Прогресс цивилизации заключается в том, что человек учится «врать». Дикарь, то есть представитель традиционной культуры, врать не способен, и если слово необходимо сдержать цену жизни, своей или чужой, он так и поступит. Для современного менталитета это настолько чуждо, что существует поговорка «держаться на честном слове», то есть практически ни на чем, рухнуть в любой момент. Точно так же для традиционного общества родовые ценности определяющие. Хорошо известен сюжет из Эды, где героиня Гудрун, чтобы отомстить мужу за убийство своих братьев, убивает детей, рожденных ею от него. Брат более близкий родич, чем сын и тем более супруг. Отец, разумеется, еще более близкий. Поэтому Маэдрас, проливающий кровь эльфов во исполнение клятвы, данной им вслед за отцом, поступает по законам родового и, в частности, скандинавского общества абсолютно правильно. В восьмом веке это был бы положительный герой. Но Толкин — человек двадцатого века, носитель иного менталитета. Как ученый, глубоко знающий обе эды и другие памятники скандинавской культуры, он прекрасно понимает логику постовков Маэдроса и его братьев и с историко-этнографической точностью воспроизводит ее в своих текстах. Но как современный человек и христианин, он не может этого одобрять. В этом, вероятно, причина того, что образы Феонора и его сыновей прописаны им достаточно скупо. Но и сдержанность Толкина в описании характера в Сильмариллионе роднит его текст с лучшим из песней старшей Эды. Мы упомянули эдическую Гудрун, задержимся на ее образе еще немного. Супруга великого героя Сигурда, она проявляет любовь к нему только начиная со сцены его убийства. В краткой песне о Сигурде, где Сигурда пронзают мечом на ложе, Гудрун, увидев это, всплескивает руками так сильно, что зазвенели кубики на полке и во дворе загоготали гуси. Лишь этим древний певец рисует ее ужас и отчанье. Когда она стоит над телом мертвого мужа, первая песня о Гудрун, ее горе столь велико, что у нее нет слез, и прочие женщины пытаются заставить ее выплакаться. Этот скупой психологизм передает силу чувств несравнимо сильнее, чем пространное описание. Посмотрим «Сильмариллион». Феанор приказывает сжечь корабли, на которых они приплыли в Белериант. Маэдрос пытается его остановить, поскольку большая часть эльфов осталась по ту сторону моря, в холодном краю, не имея возможности вернуться назад, и среди них Финган, двоюродный брат и близкий друг Маэдроса. Феанор отвечает отказом. Чувство Маэдроса по этому поводу Толкин передает так. «Тогда Маэдрос отошел, и один стоял в стороне». Как видим, психологизм вполне в духе Эды. Но мы задержались на сопоставлении образов Майдроза и Гудрун отнюдь не только потому, что стилистически сходны описания их горя. Дальнейшая судьба обоих при всем несходстве событий шокирует верностью долгу и жестокостью. Сигурд, гибель которого столь тяжело переживает Гудрун, убит ее родными братьями. Но по закону родового общества брату мстить нельзя, и древняя скандинавская героиня так и поступает. В песне о Нибелунгах, где эти законы забыты, героиня поступит ровно наоборот. Зато когда ее второй муж убивает ее братьев, Гудрун мстит ему со всей жестокостью, о которой мы уже упоминали. Точно так же Маэдрас, когда узнает, что Сильмарил находится в гавани, где укрылись в том числе эльфы его народа, те самые, за которых он просил отца, идет на эту крепость войной, переступив через личное чувство к сородичам. И хотя между сюжетикой Маэдраса и Гудрун нет ничего общего, образы эти стоит признать в высшей степени сходными. Перед нами история о том, как персонажа изначально мягкого по характеру верность родовой мести превращает в кровавое чудовище. Итак, «Сыновья Феанора» — это воплощение не только скандинавского понятия героизма, но скандинавского понятия чести и долга. И то, что старший из них лишён правой руки, делает его достойным, разумеется, в категориях викингов, преемником образа Тюра, бога войны. Сравнение отношения образов Маэдроса и Берена к Тюру приводит нас к уже знакомому выводу – Берен цитатнее, но Маэдрос ближе по сути. Как видим, прямые цитаты играют в мире Толкина несравнимо меньшую роль, чем цитаты неявные, когда заимствуются ценностные категории той или иной культуры. Образ Маэдреса служит некоторым противовесом к образу Берена, поскольку, как мы убедились, скандинавская культура служит для Толкина источником представлений или о враге и его присных или о тех, кто никак не является для профессора положительным персонажем. Процитировав миф викингов по отношению к любимейшему из героев, он не может не использовать его для персонажа из противоположного лагеря. Загадки в темноте В «Хоббите» Толкин не без оснований пишет, что игра в загадке, которую ведут Горлум и Бильбо, старинная и считается священной, и даже злые существа не смеют плутовать, играя в нее. Это легко узнаваемая отсылка к старшей Эде, где в разной форме игра в загадке встречается трижды. Первая песня речево в самая масштабная и драматическая, она заканчивается смертью проигравшего. Вторая, речи Харбарда, откровенно пародийная, а третья, речи Альвиса, также заканчивается гибелью противника, поскольку это Альф, и он каменеет под лучами взошедшего солнца. Мотив, известный нам по Хоббиту, но не цитатный Кэдди, поскольку это распространенное скандинавское поверье. Мы начали с наиболее мрачного аспекта этого мотива, чтобы подчеркнуть, насколько не случайно, что игру в загадке предлагает именно Горлум. Более того, в изначальной версии, пока Хоббит был еще именно детской сказкой, Горлум вовсе не грозил Бильбо смертью, то есть версия, которую в классической редакции Бильбо, излагая Гендальфу и Гномам, была изначальной авторской. Но трансформация Горлума из сравнительно безобидного в то жуткое существо, которое мы знаем по Властелину колец, потому и произошла, что в основе пока еще единственного эпизода с его участием лежали мрачные скандинавские сюжеты. Эдда — это памятник еще той культуры, где загадка — не детское развлечение, а способ мирописания, причем магического. У архаических народов загадывание загадок — ритуал для посвященных мужчин. В речах Вавтруднира Один, отправляясь к великану состязаться в мудрости, понимает, что рискует жизнью, однако стремление доказать свое превосходство превозмогает риск гибели. При всем несходстве Горлума с Вавтрудниром и уж тем более Бильбо с Одином, мы настаиваем, что этот эдический текст оказал прямое влияние на завязку истории кольца. Финал эдической песни таков. Один, явившийся к великану, изменив свой облик, доказывает мудрость, ответив на все вопросы хозяина, и получает право сам загадывать загадки. И после ряда вопросов о мироустройстве он спрашивает, что сыну Один поведал, когда сын лежал на костре. Сын — это бог Бальдор, судьба которого — предвестие будущей гибели богов. По этому вопросу великан узнает в своем собеседнике Одина, но не может дать ответ. «Никто не узнает, что потаенно ты сыну сказал». Иными словами, Один, славящийся в том числе и своим коварством, фактически нарушает правила состязаний. Он не загадывает загадку, он задает вопрос. К этому поступку от Царатии как нельзя больше подходят слова из «Хоббита». Да и последняя загадка, если на то пошло, согласно древним правилам игры, не могла считаться настоящей. Чтобы завершить анализ этического сюжета, подчеркнем, что формально Один не нарушает правила. Он задает вопрос о мироустройстве. Но, как и Бильбо, вопрос совершенно личный, ответ на который неизвестен никому. Сноска В науке также нам не встречались попытки найти ответ на эту загадку, но поскольку, как уже было сказано, вопрос должен нести космогонический характер и предыдущие загадки касаются судьбы мира после Рагнарёка, то рискнём предположить, что Один сообщает Бальдру, что тот станет правителем нового мира. Конец сноски. Так начинается история «Единого кольца». Этот образ также имеет эдические корни. Это принадлежавшее Одину кольцо Драупнир, что означает «капающее», о котором в младшей Эде сообщается. Есть у этого кольца с тех пор свойства. Каждую девятую ночь капает из него по восьми колец такого же веса. Это кольцо Один кладет на погребальный костер своего сына Бальдра. Как видим, Толкин берет из Эды идею кольца, с которым связаны другие кольца. Он полностью ее трансформирует. Единое не источает из себя прочее оно, напротив, связывает их. Но образ кольца, магически связанного с определенным количеством других, несомненно, заимствование. И, подобно тому, как Один отдает кольцо сыну, Бильбо отдает кольцо племяннику. Оба кольца были круглые. Драупнир, в отличие от Единого, не несет в себе никакого отрицательного начала, причем ни как образ, ни как элемент сюжета. Некоторые исследователи, ища скандинавские корни образа Кольца Всевластия, обращаются к сказанию из старшей эды, речи Регина, где излагается история проклятого золота, причем акцентное место в сюжете занимает золотое колечко. Карлик Андвари, проклиная похитителей его золота, предрекает гибель грядущим владельцам. Но не говоря уж о том, что проклятое золото и единое кольцо несут в себе зло совершенно разного свойства, подчеркнем, что кольцо Андвари далее в эдическом сюжете или вовсе не действует, или, по другой трактовке, действует безуспешно. Гудрун посылает это кольцо своим братьям, предупреждая о грозящей гибели, но братья приезжают все равно. Даже если мы признаем отождествление кольца Гудрун и кольца Андвари, перед нами просто вещь, не обладающая ни магией, ни тем более собственной волей. Этим оно отличается от золота Андвари, которое проклято и неизбежно несет гибель. Но образ Андвари и его кольца послужил отправной точкой для вдохновления другого великого художника Рихарда Вагнера. Любопытно, что сам Толкин резко отрицал сопоставление образа единого кольца и кольца Нибелунга, давшее название тетралогии. Хорошо известна его фраза «Общего у этих колец только то, что оба они круглые». Но внимательное знакомство с вагнеровским сюжетом опровергает это утверждение. Во-первых, у Вагнера впервые появляется история создания кольца. Злой карлик Альберих, отвергнутый русалками Рейна, похищает их золото и творит из него кольцо. Сцена создания кольца принадлежит к ярчайшим моментам этой оперы. Во-вторых, это кольцо дает не только богатство, но и власть, причем Альберих с его помощью обращает других карликов-рабов. Это принципиальный момент, поскольку власть как таковая совершенно не обязательно подразумевает порабощение. В-третьих, для создания кольца необходима магическая сила, и в данном случае кузнец должен отвергнуть любовь. Этот мотив не встречался в мифологии, где магические предметы зависят исключительно от мастерства создателя, а не черт его характера. Кольцо, созданное ненавистью, — это находка Вагнера, это черта культуры нового времени. «Дальнейший кровавый путь кольца, который готовил ему Рихард Вагнер, для нас уже несущественен. Мы видим, что Толкин отчетливо заимствует у немецкого творца слишком многое. Поистине необъяснимая притягательная сила заключена в этом кольце». Завершая анализ заимствования Толкина у Вагнера, упомянем лишь одно незначительное. Брат Альбериха — жалкий карлик по имени Миме. В Сильмариллионе в истории Турина-Турамбара действует карлик Мим, злобный и коварный. Итак. Анализ скандинавских и шире германских мотивов в книгах Толкина убеждает, что эта мрачная и брутальная культура служила для создания образов как непосредственно врага и его творений, так и тех, кто попал под омрачение и нес в мир гибель. Редкие исключения — это образы максимально высокой героизации. Теперь мы переходим к анализу уникальной культуры, крайне поверхностно известной популярному читателю, но глубоко и точно понятой Толкином. Толкин и финский эпос Когда пишут о взаимодействиях Толкина с финской культурой, то обычно ограничиваются замечанием о том, что классический эльфийский язык квенья был им создан на основе финского, при этом язык эльфов Белерианда — синдарин — создан на основе валийского. Исходные языки относятся не только к разным группам, но и к разным семьям — финно-угорской и индоевропейской соответственно. Однако Квенья и Синдарин в мире Толкина, несомненно, родственные языки, и звуковые чередования в них хорошо заметны даже тому, кто не имеет специального филологического образования. Но лингвистический аспект мира Толкина слишком специфичен и не является темой данной книги. Мы обратим внимание лишь на важнейший культурологический аспект, сильнейшую близость финской и валийской культур в восприятии Толкина, близость, тем более примечательную, что в земной истории она не обусловлена взаимодействиями или влияниями. После такой преамбулы читатель вправе ожидать, что финская мифология будет проанализирована как еще один источник представлений об эльфах Средиземья. Но нет, все значительно серьезней. И перед обращением к текстам Толкина нам необходимо совершить глубокий экскурс в основной памятник карелло-финов эпос Калливала. Семиотическая система этого эпоса не имеет аналогов в мировой культуре. В Калливале действие бессильно перед словом. Нам уже доводилось писать об этом, хотя и кратко. Как и в любом эпическом сказании, значительную часть сюжета «Калливалы» занимают поединки, однако это не схватки на оружие и даже не состязания в магии. Это состязания в знании о происхождении мира и его элементов. Подобное мы встречали и в Эдде, но там подобные сюжеты периферийные Здесь же поединок мудрецов-чародеев – единственный возможный вид противоборства. Рассмотрим подробнее. Борьба главного героя, старого песнопевца Вянемёнина, с молодым и дерзким Йоуко Хайненом – это, подобное состязанию Одина с Вавтрудниром, изложение обоими сведений о мироустройстве и происхождении всего сущего. Причем Вянемёнин действительно знает все это, он старше, чем мир, а его противник обладает лишь поверхностными знаниями, и с каждым шагом поединка Вянемёнин погружает его все глубже в болото. Руна третья, строки со 148 по 254. Ссылки на Калевал даются по версии Элиаса Ленрата, хотя данная версия эпоса является авторизированной, она широко доступна, в том числе и в интернете, и более удобна для знакомства, чем специальные научные издания. Римская цифра означает номер руны, арабские цифры — строки. Другой герой, Леминг Яйнин, сражается с хозяином потусторонней стороны Похьелы следующим образом. Сначала оба противника творят магии различных животных, чтобы те бились друг с другом, а затем вступают в чародейный поединок сами. 27 руна, строки с 219 по 256. -ю. Противник героя может быть лишен всякой антропоморфности. Тот же Леменкиайнен сражается с Морозом, рассказывая о его происхождении и принуждая его отступить. Руна 30 с 213 по 254 строку. Список магических поединков Калевала можно продолжить, но обратим внимание на важнейшую из деталей – на способ произнесения всех этих рассказов. Их поют. И Вяйнемёнин, мудрейший из мудрых, носит устойчивый эпитет «вековечный песнопевец». Этим поединки Калливалы отличаются от состязаний в мудрости Эды, и это же не дает нам возможность возвести к Вяйнемёнину образ Гэндальфа, хотя оба и мудрецы, и всегда выглядят старцами, и древнее, чем мир. а Гэндальфе в Сильмариллионе сообщается, что это Майя Олорин, один из изначальных духов. Но тема пения не имеет к Гендальфу никакого отношения, поэтому сопоставление, несмотря на всю привлекательность, не оправдано. Зато узнаваемые цитаты из мира Калливала являются один из самых известных поединков Сильмариллиона, поединок на песнях Финрода и Саурона. Здесь Толкин следует своему излюбленному приему, хорошо знакомому нам по предыдущему анализу. Не перенося в свой мир какой-то конкретный эпизод из древнего сказания, он берет основополагающий принцип культуры и строит на нем свой собственный уникальный сюжет. Более того, он вводит в сюжет этический момент. В ответ на некую неопределенную песнь лиходейских чар Саурона, Финрод начинает петь о благом Западе, о жизни эльфов валиноре Это вполне сопоставимо с финскими рассказами о происхождении тех или иных элементов бытия. Но поскольку эта песнь именно о происхождении, то она не может быть остановлена на статичном образе, в данном случае на счастливой жизни в благом краю до освобождения Мелькора, гибели дерев и мятежа Феонора. Неизбежно спев об этих трагических событиях, Финра должен спеть и о том, как именно эльфы покинули валинар о резне в гавани Альквалонде. После этого эльфийский король падает, чарами сражен. Строго говоря, нет никаких оснований считать эти чары злым колдовством Саурона. В отличие от финских героев, по очереди наносящих те или иные магические удары, практически весь поединок на песнях – это только пение финрода Сноска. Толкинистский фэндом не осознает этот момент. В бартоперах «Финнрод Зонг» Лоры Бачаровой и «Лео Лейтиан» скади Поединок предстает именно как диалог, противники поют по очереди. Отметим, что поединок Финрода и Саурона Лоры был написан задолго до основного текста Финродзонга и пользовался в фандоме большой популярностью. Мы полагаем, что причина этого не только несомненное достоинство самой песни, но и то, что ее концепция магического противоборства в духе Калевалы была ближе фандому, чем, собственная идея Толкина. Конец носки И даже если финальный удар чары именно Саурона, то причина поражения Финрода в том, что он, как и все эльфы, внявшие призыву Феонора, разделяет вину за резню, в... и ответственность за это настигает его. Забегая вперед, заметим, как настигает его сестру Галадриэль, хотя и в совершенно ином контексте. Для героев Калливалы знания и пение отнюдь не только своеобразный вид оружия, это вообще их основной инструмент. Приведем избранные примеры. Чтобы плыть по морю, Вени Мюнину необходима лодка, и он творит ее словами. Шестнадцатая руна со 101 по 114, 50-я, 485-я. В другом эпизоде он пением творит для лодки гребцов Тридцать девятая руна с 275 по 290, или же управляет ей не руками, а словами. Сорок вторая со 193 по 215. Для перевязки раны необходимы не бинты, а рассказ о происхождении железа, поскольку рана нанесена железным ножом. Девятая руна с двадцать седьмой по двести шестьдесят пятую строку. И лишь заклятие полностью останавливают кровь. Девятая руна с двести шестьдесят девятой по четыреста шестнадцатую. Примечательно, что эти рассказы и заклятия полностью занимают девятую руну, практически лишенную сюжета. Знания о мире оказываются важнее рассказа о подвигах героя. Способность творить пением присуща не только Вянемёнину, но и Леминкьянину, хотя здесь есть существенная разница. Молодой герой создает некие чудесные вещи. 29 руна со 135 по 222. -ю. В то время как вековечный певец создает вещи повседневные, то, что служит простым людям в их жизни. Квинтэссенцией представлений о творении пением служат слова Вейнемёнина «О Боге-Творце», в данном случае имеется в виду громовержец Укко. «О, когда б запел создатель, словно с своих сказал нам, мощно песни он пропел бы, произнес бы заклинание». Солью стали б камни моря, хлебородной почвой рощи, темный лес пшеничным полем. Он и пел, и заклинал бы, говорил слова заклятья. Он на двор напел бы стада, мог бы в хлев коров наделать. Стоило много пестролобых, в поле множество молочных, сотни с выменем обильным. 21 руна с 389 по 439. Эта способность Бога-творца созидать пением становится основополагающей космогонической идеей в мире Толкина, находя воплощение в Сильмариллионе, на первых страницах которого рассказывается об Эру-Едином, который вместе с изначальными духами, будущими Валлорами, стихиями мира и Майерами, духами менее могущественными, творит мир пением. Именно тогда Мелькор вносит свой диссонанс, исказив замысел Единого. Поэтому тема пения в мире Толкина чрезвычайно важна. Каждый раз, когда тот или иной герой поет, и даже песенки хоббитов не исключение, в этом пении есть отзвук силы творения. Эльфы изо всех народов наиболее близки к единому, они его старшие дети, люди младшие. И неудивительно, что и во «Властелине колец», и в «Хоббите» пение — непременная черта описания эльфов. Очень интересен в этом аспекте такой внешне несерьезный персонаж, как Том Бомбадил, в доме которого легче петь, чем говорить, над которым невластное кольцо, устрашающее даже Гендальфа. Сам Толкин не давал ответа на вопрос, кто этот хозяин, но в Сильмариллионе говорится о том, что, снизойдя в мир явленный, валары привели с собой много соратников, кое-кто из которых слабее, а кое-кто почти равен им по могуществу, и они вместе трудились над сотворением Земли и усмирением ее бурь. Хоббиты и Бомбадил чрезвычайно близки по духу, близки и их песенке, и недаром именно хоббиты способны сопротивляться силе кольца, включая и Горлума. Он оказался стойким, как хоббит, говорит о нем Гендальф. Особый семиотический статус пения виден в эпизоде Сильмариллиона, который с точки зрения обыденного мышления крайне нелогичен речь идет о спасении маэдроса прикованного на скале танградрима его двоюродный брат и друг финган отправляются на его поиски взяв с собой арфу Тогда, бросая вы за форком, что все еще прятались в темных подземельях, Финген взял арфу и запел песнь Валенора, сложенную нолдерами в древности, когда вражда еще не разделяла сынов Финвэ, и голос его зазвенел в мрачных теснинах, да то ли не слышавших ничего, кроме воплей страха и скорби. Возникает вопрос, почему орки не напали на дерзкого эльфа? Ответ, вероятно, заключается в том, что в песне «Благого края» есть сила, которой орки страшатся. Подобно тому, как во «Властелине колец» они страшились Сэма, освещающего себе путь филиалом Галадриэли. На пение Фингана отвечает Маэдрас, а затем появляется Орел, птица Манве, знак помощи свыше. Вспомним спасение и в «Хоббите», и во «Властелине», который помогает Фингану спасти Маэдраса. Аналогичный эпизод есть и во «Властелине колец», когда Фродо заточен в башне Кирит-Унгол и Сэм тщетно ищет его. Хоббит, в отличие от эльфийского принца, не взял с собой арфу, но в главном сюжеты совпадают, включая взаимное расположение друзей, пленные высоко наверху. Обратим внимание и на роль хоббитских песенок в преодолении сил мрака. И тут, после всех напрасных поисков во мраке отчаяния, Сэм, к собственному удивлению, начал тихонько петь. Голос у него был тонкий и дрожащий, голос одинокого, усталого, отчаявшегося хоббита, который ни один случайный орк не спутал бы с пением эльфийского воина. Он мурлыкал старые детские песенки, отрывки из песен, сочиненных Бильбо, мелькавшие у него в мыслях, как мимолетные видения родной страны. А потом в нем вдруг поднялись какие-то новые силы, голос окреп и неожиданно родились свои собственные слова, слившиеся с незатейливой мелодией. Эти эпизоды отличаются от чародейных поединков Калевала лишь тем, что не подаются авторам как магическое противоборство. Философия и, не побоимся этого слова, теология мира Толкина здесь оказываются искусно замаскированы под обыденность. В самом деле не просто увидеть проявление музыки Айнур и мощи Эру Единого в детских песенках Хоббитов. На фоне столь серьезных сближений мира Толкина с финской культурой стоит ли возвращаться к истории Кулера и Скалевалы? Да, это было прямое заимствование для образа Турина Турамбара, заимствование целенаправленное, отмеченное самим автором в письмах, но от трагической истории финского героя Толкин берет лишь некоторые моменты фабулы гибель отца, скитания в лесу, невольный брак со своей сестрой опуская, например, пребывание Кулерова в слугах кузнеца и вражду с женой своего хозяина. История Турина, в том виде, в котором она нам дана в Сильмариллионе и в детях Хурина, значительно глубже и прочнее связана со скандинавской культурой, нежели с финской. Завершая этот раздел, мы хотим поднять вопрос жанровой принадлежности «Властелина колец». В наше время фэнтези перестало быть стилем, став именно жанром современной литературы, и место Толкина в этом жанре до сих пор не ясно. С одной стороны, профессора называют основоположником фэнтези, с другой, напротив, противопоставляют его массе фэнтезийной литературы. Причина нам становится ясна. Действие «Властелина колец» разворачивается не в вымышленном мире, это мир земной, материально ощутимый, хотя и художественно переработанный. Мы не будем пытаться дать однозначный ответ на вопрос, является ли «Властелина колец» фэнтези или нет. Нам гораздо важнее подчеркнуть, что трудно найти реалистический роман, который бы столь тщательно и достоверно отображал тот мир, в котором развивается действие. Как художник Толкин воплощал на страницах своих произведений собственные подсознательные переживания мифологических представлений. Здесь совершенно другой, не логический, а эмоциональный уровень освоения архаики, не цитирование, а воспроизведение сюжетного клише. Иными словами, это неосознанное обращение к глубинным пластам мифологического мышления, которое по сути своей и не мышление даже, а именно переживание ощущения. Творец мифа, художник. Общим местом являются утверждение что современный роман, благодаря преемственности традиций, является прямым наследником героического эпоса, в свою очередь имеющего общие обряды мифологические корни со сказкой. Будучи генетически связанным с древнейшими мифологическими формами повествования, роман «Наших дней» в основании своего сюжета может сохранять те архаические представления, которые отражались в мифе, волшебной сказке и героическом эпосе. Эпос, в отличие от мифа и сказки, гораздо более подвижная форма, он способен развиваться с течением времени. История эпоса не что иное, как история самоописания человека, поэтому со сменой системы жизненных ценностей меняется образ эпического героя и отношение к нему. Более того, вся структура романа, вся система его образов может строиться с сохранением законов мифологического повествования, мифологическое содержание утрачивается в реалистическом романе и сохраняется в фэнтезийном. Структуру архаических текстов, используемую авторами с конца Возрождения и в течение нового времени неосознанно в силу традиций, мы называем «мифологическим клише». Мифологическое клише «Цельная система», где заранее заданы образы-архетипы, их взаимоотношения, сюжетные линии и тип оценок. Следование мифологическому клише никак не связано у автора ни со сверхъестественным элементом в повествовании, ни с фольклорными мотивами, ни вообще с наличием какой-либо чудесности. Мифологическое клише «Застывшая схема» — каркас произведения, где то, что в фольклорных текстах было сверхъестественным, в литературных стало значительным, выдающимся, однако вполне человеческим, а волшебство перешло в метафоры. Современный автор романа используют клише интуитивно, доверяясь памяти предков. С его стороны вовсе не предполагается какого-то глубокого изучения мифологии как науки. После Юнга нет необходимости доказывать, что образы архетипы входящие в клише, принадлежат сфере бессознательного. Глава 4. Мифологический клише в романе «Пространство и время». Структура, воссоздаваемая невольно. Независимо от того, насколько сознательно писатель, любой, отнюдь не только Толкин, обращается к мифологии, он воспроизводит те сюжетные ходы и мотивы, которые восходят еще к древнейшим повествовательным формам и мифологическим представлениям. Важно подчеркнуть, что воплощение мифологического клише в тексте – это именно подсознательная часть творчества. Очень часто оно связано с тем, что сюжету легче развиваться по веками отработанной схеме. Это никак не характеризует самостоятельность автора, меру его таланта и прочие достоинства. Так, например, Шекспир в «Короле Лире» жестоко следует логике клише, а в «Гамлете» нарушает в каждом сюжетном ходе. Интуитивно воплощаться могут как целые сюжетные структуры, так и отдельные образы, представления, мотивы. В литературе фэнтези, являющейся по сути мифологизированным текстом для взрослых, регулярно воссоздается сюжет волшебной сказки, подробно проанализированный Владимиром Яковлевичем Проппом в его классической работе «Морфология сказки». К книгам Толкина это также относится сполна, однако этот аспект наименее интересен для анализа по двум причинам. Во-первых, соответствие сюжета волшебной сказки, утрата героем некой ценности, путешествия в поисках ее, предварительное испытание и обретение помощников, основное испытание, как правило, битва, испытание при возвращении домой, лежит на поверхности, его выявить очень легко. Во-вторых, и более интересно то, что такая сюжетная схема возможна и в произведении, не имеющем с мифологией ничего общего. Действие может развиваться в совершенно повседневных реалиях, как это было нами показано на примере известного советского фильма в упомянутой выше статье. Поэтому анализ мифологического клише в текстах Толкина мы начнем не с сюжетов, а с глубинных представлений, которые по своей сути являются отражением эмоционального переживания мира, что всегда ведет к мифологизации. СВОЕ И ЧУЖОЕ Строго говоря, термин «мифологическое мышление» некорректен. Мышление предполагает некий анализ, опору на логику, а то, что правильнее называть мифологическим мировосприятием, опирается только и исключительно на эмоции. Там, где включена эмоциональная оценка, там логика изгнана безжалостно и безнадежно, там начинается дремучий лес мифа. Не будет преувеличением сказать «все, что мифологично, все эмоционально» и, наоборот, тоже почти все. Граница между логикой и мифом проходит по категории «свое чужое». В научных работах неоднократно подчеркивается, что при мифологическом восприятии «все свое» воспринимается благим, «все чужое» загадочным и враждебным, но ситуация жестче, и это важно именно применительно к Толкину. Своё и чужое воспринимаются эмоционально, своё положительно, чужое отрицательно. Объективные качества того и другого не играют при этом ни малейшей роли. Чужое плохо не потому, что имеет недостатки, оно плохо по той простой причине, что оно чужое. И если никакие аргументы относительно достоинств вещи, личности, местности, воспринимаемой как чужое, не воспринимаются, можно с уверенностью говорить «здесь мифологическое мировосприятие». Говоря языком классической науки, свой мир упорядочен социально, религиозно, этически, его бытие основано на законах. Это единственно настоящий, реальный, правильный мир. «Мир чужого – непонятный, таинственный, потенциально опасный, почти всегда смертоносный. Это все, что находится за пределами своего, территории данного племени или народа. Чужое иное – миры богов, страна мертвых, леса и моря, где обитают духи и животные, или же соседнее племя, которое воспринимается как не вполне люди и почти непременно колдуны». Теперь полистаем «Властелина колец». Самым разным народам, населяющим Средиземье, свойственно все свое воспринимать единственно правильным и неоспоримо благим, а ко всему чужому относиться настороженно, а нередко и враждебно. Любой обитатель Средиземья, будь то хоббит, эльф, гном или человек, воспринимает земли другого народа как иной мир, непонятный и потенциально опасный. Все, что лежит за границами родной страны, видится дурным либо грозящим бедой. Хоббиты даже ближайших своих соседей, жителей поселения Брыль, не говоря обо всех остальных, живущих за пределами Шира, считают заблудшими недотепами и полагают не внимания. Эльфы, враждующие с гномами, предпочитают не приближаться к горам, а гномы, в свою очередь, не любят лесов, прибежища дивного народа, при этом опасаясь эльфов именно как чародеев. Даже персонажи, которым, безусловно, свойственна мудрость, не избегают страха перед соседями чужими. Килиборн, владыка Лориэна, предостерегает хранителей против леса Фангорна, советуя миновать его в пути. Фангорн же в разговоре с хоббитами отзывается о Лориэне так. «Я поражен, что вам удалось сами выбраться оттуда». Благородство, воинская доблесть и помощь в битвах – эти достоинства ничего не значат перед древнейшим неприятием. Люди Рохана так отзываются о следопытах Севера. «Ни эльфов, ни их родичей нам не надо, и без того времена смутные». Но эти представления, свойственные обыденному мышлению, еще, строго говоря, суть только отголоски мифологичности. Настоящее непримиримое противостояние своего и чужого начинается с видением образа врагов. Для Толкина категории добра и зла носят онтологический характер. Это означает, что добро и зло в его мире объективны. Они не зависят от личных качеств носителя, подобно тому, как любые вещи больного чумой нужно уничтожить, без различия их качества и ценности. Орки Толкина являются злодеями и разрушителями по той причине, что они орки. Соответственно, единственное действие героев по отношению к ним — безжалостное истребление. Этот аспект мира Толкина вызвал, вызывает и будет вызывать наиболее ожесточенные споры и неприятия, особенно в русскоязычной среде. Как будет показано в главе о субкультуре толкинистов, русский фэндом в своей массе не принимает идею онтологического зла. Не говоря о таких произведениях, как «Черная книга Арды», где положительное и отрицательное просто меняется местами, или сентиментальных юношеских текстах, где орки способны справиться Даже в тех русских произведениях о Средиземье, где Саурон – злодей, а орки – вражеский свирепый народ, эти силы предстают не злыми по своей природе, а жестокими в силу сознательного выбора или обстоятельств и закономерно возникают образы, которых нет и не может быть у Толкина – женщин и детей орков. В сравнительно недавних текстах они изображаются жестокими, но они есть. Рассматривая противопоставление своего и чужого в более мягком и более магическом аспекте, обратим внимание на определенного рода обоюдную невидимость, характерную для существ, принадлежащих разным мирам. О хоббитах в Средиземье мало кто знает, эльфы редко показываются, энтов почти считают за старые сказки. Признаки изначальной чуждости одного мира другому можно найти и в том, каким образом протекает непосредственный контакт миров, в каком бы виде он ни происходил. Так, например, благой мир отпугивает враждебный, песнь эльфов мешает Назгулу на ночной дороге у границы Шира продолжать погоню за хоббитами. Речь насгулов воспринимается хоббитами как устрашающий вой. Мечи, сработанные эльфийскими кузнецами, начинают светиться голубоватым огнем, если поблизости оказываются враги, орки. Горлум испытывает отвращение и боится всего, что имеет отношение к эльфам. Веревка из Лориена обжигает его, он не может есть лембос, эльфийскую пищу. Имя Элберет и свет филиала Галадриэли разрушают чары безмолвных стражей крепости Кирит-Унгол. Мифологическое пространство-время. Это особый хронотоп. Время мифа лишено протяженности. Это либо вечное настоящее, либо эпоха претворения то есть период, когда времени не было. Возраст мифических героев не меняется. Одни вечно юны, другие вечно стары. В героическом эпосе категория времени несколько отличается от времени собственно мифического эпические события народ относит к глубокой старине они отделены абсолютной эпической дистанцией и полностью завершены в классическом эпосе время претворения сменяется зарейй национальной истории представая в своеобразной исторической а точнее квазиисторической форме то есть как некая правильная история в противоположность реальной Последнее утверждение как нельзя более применимо к миру Толкина, поскольку сам писатель считал, что события, описанные им, реально происходили в отдаленнейшем прошлом. Время протекает для народов в Средиземье целиком в соответствии с мифологическими представлениями. Время нигде не стоит на месте, но в разных местах ход его не одинаков. Для эльфов мир меняется и медленно, и быстро. Хоббиты никак не могут понять, как долго отряд хранителей гостю в Лориане. Несколько дней или несколько недель. Время для них пролетело незаметно. а Ривенделле Бильбо говорил так. «Время здесь не замечаешь, оно просто есть и все тут». В стране мрака Сэм обнаруживает, что потерял счет дням, здесь время течет иначе. Старейшие обитатели Средиземья Энты неторопливы в мыслях, речах и действиях, их восприятие времени сильно отличается от, например, Хоббитского. Фан Горн постоянно уговаривает мэрии и Пипина не спешить, называя их «торопливым народом». Он настолько стар, что имеет право звать молодым Сарумана, настолько древен, что помнит те времена, когда эльфы только-только пробудились. Возраст героев на Колец, подобно возрасту мифических героев, практически не меняется. То есть он меняется по сути, но это остается незаметным. Гендальф и Саруман предстают в образе старцев, эльфы вечно юные, несмотря на многовековую мудрость. Возраст Рагорна невозможно угадать. Бильбо и Фродо, хранившие кольцо, получают более долгую жизнь, чем им была отмерена изначально. То есть через кольцо приобщаются к иному миру, а значит, определенным образом оказываются вовлечены в поток времени, отличающийся от их собственного. Эпос как квази безусловно, является предтечей такого популярного ныне жанра, как альтернативная история. Но если современная альтернативная история — некая игра ума, допускающая исключение любого из поворотных событий, чтобы посмотреть, а как развивался бы мир, если бы того-то не произошло, то эпос — это исправление ошибок реальной истории. И здесь мы видим неожиданное сближение «Властелина колец» с русскими былинами, причем это сближение никак не может быть литературным влиянием, это чистая типология. Событие, подвергнутое сюжетному редактированию, это взятие Византии войсками турецкого султана Мехмеда II. В русской былине царь Град, Константинополь, захватывает идолище поганое, и царь Константин бессилен против него. Но об этом узнает Илья Муромец, переодевается каликой-перехожим, странником-богомольцем, является в Царьград и стремительно расправляется с идолищем. Относительно сопоставления Гондора с Византией мы уже проводили цитату из писем Толкина, а также указывали, что абрис гор Мордора очень напоминает береговую линию Малоазийского полуострова. «Византию среди Средиземья спасает от гибели под етаганами орков только своевременное уничтожение кольца». Обратим внимание на высочайшее сходство сюжетов при полном отсутствии заимствования. Повторим. Византия не способна защитить сама себя. Необходим герой из нашей страны. Нашей, разумеется, с точки зрения автора сюжета, который чудесным образом явится и мгновенно, без ведения войны, уничтожит врага. Центр и периферия Эмоциональное восприятие пространства дает такую картину – свой мир – центр мироздания, окруженный со всех сторон иным миром или мирами. Необходимость мифологической защиты от чуждого мира порождает образ мировой ограды, как воплощение сил порядка в противоположность иномирному хаосу. Мировая ограда может представляться горами, но чаще всего рекой, отделяющей мир живых от мира мертвых. В восприятии пространства жителями Средиземья воспроизводится мифологическое представление о том, что свой мир является центром мироздания. Само название Middle Earth — Срединная Земля — в этом смысле уже показательно, где только и течет настоящая жизнь, а все земли вокруг — иномирная на территория, населенная существами, представляющими большую или меньшую опасность. В качестве наиболее удачного примера здесь можно привести хоббитов, раз уж в книге речь идет в основном о хоббитах. С недоумением относящихся к тем соплеменникам, которые по неизвестным причинам подвержены страсти к путешествиям, никакого смысла покидать мир, прекраснейшее место на свете, хоббиты не видят. То же самое можно сказать и о других народах. Большинство обитателей Средиземья предпочитают оставаться под защитой родных границ. Границы же земель, описанных в книге, воспроизводят образ мировой ограды. Это либо река, Брэндидуин, защищающий шир северо-востока Сидона и Бруйнен, двойная водная преграда на пути в Ривендер, Нимрадель и Андуин, охраняющий покой Лориена, тот же Андуин, служащий последним рубежом между Мордором и Гондором, либо горы, самый яркий пример Мордор, практически полностью окруженный кольцом горных цепей. В организации пространства Средиземья немаловажное значение имеют перепутья и перекрестки как места контакта с иным миром, точнее с миром мертвых. Ночной культ Гекаты и Гермы – изображение типологически сходное с изображениями умерших предков-покровителей в Древней Греции. Культ Лара в перекрестке в Древнем Риме. В трактире в Брыле, поселении, расположенном на перепутье дорог, Фродо впервые встречает Арагорна. Здесь же кольцо первый раз с тех пор, как Фродо стал его хранителем, проявляет свою волю, случайно надевшись на палец хоббита и тем самым обнаружив себя для назголов. Гора Заверть, на вершине которой расположена разрушенная древняя дозорная башня Амон-Сул, здесь проходит рубеж обороны против зла из Ангмара. Оказывается, тем местом, где Фродо был ранен Моргульским клинком во время ночного нападения Назгулов. При этом он еще и надевает кольцо, тем самым приобщаясь к миру врага, причастного к созданию кольца. Этому же миру принадлежат и Назгулы. На последнем этапе пути в Мордор Фродо и Сэм в компании Горлума оказываются на перекрестке дорог, где в кругу деревьев видят величественную некогда статую, ныне оскверненную орками. Своеобразную герму. Примечательно, что достигают они перекрестка на закате в преддверии ночи, и выбрать им предстоит дорогу в страну тьмы, то есть в мир смерти. У черного камня Эр-Эхо ночью собирает Арагорн призрачное войско мертвых, дабы исполнили однажды нарушенную клятву. Так встречаются два мира — мир живых, которому принадлежит Арагорн, и потусторонний мир неупокоенных мертвецов. Тесно связанным с образом мировой ограды является мифологический образ мировой оси, поддерживающей небо. Наиболее часто мировая ось имеет вид мирового дерева, крона которого образует верхний мир, ствол находится в срединном, а корни — в подземном мире. Поскольку мировое дерево проходит через все миры, то оно является своеобразной лестницей, по которой мифологический герой странствует в иной мир. Другие формы мировой оси – мировая гора, на вершине которой обитают боги или же великан. Мировая ограда и мировая ось могут отождествляться в соответствии с мифологическим принципом тождества противоположностей. Образ мировой оси, соотносящийся с образом мировой ограды, представляет как отголосок мотива мирового дерева. Исполинский мелрон, растущий на холме Керит-Амрот, здесь сердце эльфийского народа, живущего в этом мире. Белое дерево Гондора, потомок древнейшего из древ. мэллорн выросший на праздничной поляне в Шире, из семечка, подаренного Сэму владычицей Лориена. Но эти примеры — лишь буквальное, внешнее отражение универсальной мифологемы. Символика мировой оси в мире Толкина настолько серьезна и масштабна, что ей стоит посвятить отдельную главу. Глава пятая. Ось и антиось ось Во «Властелине колец» есть один крошечный эпизод, сюжетно не значащий ровным счетом ничего. Тем не менее, этот лишний эпизод вдохновил множество художников, тщательно воссоздающих его на своих картинах. Речь идет о проплывании хранителей через органат Все действие этого эпизода сводится к тому, что Арагорен впервые внешне проявляет себя как король, но видят это только Фродо и Сэм. Фродо обернулся и увидел. «Колоброда? Нет, пожалуй, не его. Усталого, вечно озабоченного следопыта из пустоземья больше не было. На корме лодки, гордо выпрямившись, стоял Арагорн, сын Арахорна. Темные волосы развивались по ветру, в глазах сиял свет. Король, возвращающийся на родину из долгого изгнания» никаким к последствиям эта сцена не приводит, однако образ Арганата – один из ярчайших в книге, а это значит, что при нулевой роли в сюжете Арганат играет очень важную роль в символическом пространстве романа. Арганат – это колоссальные статуи Исилдура и Анариона, сыновей Элендила. Мастерство и мощь древности сквозь зной и холод лет пронесли обломки былого. Из быстрых вод вздымались каменные короли. Время, словно глубокими морщинами, избороздило трещинами их лица, обращенные на север. Левая рука каждого изваяния в предостерегающем жесте протянулась вперед, правая сжимала боевой топор. Возникает вопрос, за что Анарион был удостоен такого монумента? И Сильдур тот, кто поразил врага, лишив его кольца. Отец сильдура и Анариона Элендиль – спаситель верных из гибнущего Нуменора, инициатор создания Последнего Союза, и однако же Элендилю никто не ставит такого колоссального памятника. А Анарион не прославлен ничем, хроники сообщают лишь о его гибели в ходе войны. Род гондорских королей, восходящих к Анариону, утратил духовную мощь и пресекся. Загадка. За что Толкин ставит памятник Анариону? Ответ кроется в том единственном эпизоде, где упомянут Аргонат. Между этих колоссов проплывает Арагорн, о котором на протяжении всего романа говорится, как о наследнике Элендиля. Фактически, Арагорн предстает как возрожденный Элендил. Это напрямую подчеркивается преемственностью меча. Меч — символ королевской власти. Сломанный Нарсил возрождается как Андрил. Если рассматривать Арагорна как инкарнацию Элендила, то становится ясна композиция сцены с Арганатом. Део не в личных заслугах Исилдура и Анариона, дело в том, что они сыновья Элендила, родоначальники двух ветвей королевского дома. Они встречают того, кто на символическом плане является их возрожденным отцом. Это именно композиция, недаром художники так любят иллюстрировать эту сцену, и ее структура является регулярно воспроизводимой в мировом искусстве на протяжении не менее чем шести тысяч лет. Любопытно, что в буддистском искусстве существует специальный иконографический сюжет, называемый «Отец сыновьями», главный персонаж в центре и два меньших, равновеликих, у его ног. В описании прохода через арганат еще один момент весьма важен. Конечно, подразумевается, что эти колоссы стоят на Андуине 3000 лет, и весь отряд хранителей видит их. Однако, если воспринимать текст Толкина буквально, то получается следующее. Нигде более в романе, включая приложение, об Арганате нет ни слова. Более того, описание колоссов дается глазами даже не всех хранителей. Арагорна, Фродос Сэмом, сидящих с ним в одной лодке, и Барамира. Получается, что Арганат — это знак, доступный гондорцам и хранителю. Теперь зададимся дерзким вопросом. Зачем вообще в историю Хоббитов и Волшебного кольца введен Арагорн? Какую роль он играет в деле уничтожения кольца власти? При внимательном взгляде оказывается, что не такую уж большую. Всецелой его заслугой является только спасение от назгулов в брыле. На пути из брыля в Дольн хоббитам помогает Глор Финдель и Косвина Гэндальф. Сноска. Напомним любителям фильма, что схватка Арагорна с назгулами на заверте отсутствует в романе. Конец сноски. После Дольно участие Арагорна в миссии Фродо много меньше, чем участие Гэндальфа. Подчеркнем, что мы имеем в виду не войну кольца в целом, а именно путь Фродо к роковой горе. Скорее уж Арагорн в долгу перед Фродо, чем наоборот. Так зачем Толкину понадобилось вводить в роман линию Арагорна? С одной стороны, образ Арагорна задает пространственный и временной масштаб повествования. История Последнего Союза, рассказанная на Совете у Элронда, постоянно актуализируется через сравнение Арагорна с Элендилом. Через Арагорна в действие вводится Гондор и Рохан. Арагорну принадлежит решающая роль в победе на Пеленорских полях, причем здесь будущий король буквально соединяет две эпохи, поскольку победу обеспечивает воинство мертвых, проклято Исильдуром и вернувшее долг Арагорну. Все это превращает Арагорна в медиатора, посредника, как в пространственном, так и во временном аспекте. Пространственный аспект медиации подчеркнут его именем «странник», «бродяжник», «колобродский талец», в зависимости от перевода. Однако нам известно, что в мифологии основным пространственно-временным медиатором является мировая ось. Может ли человек оказаться функцией мировой оси? При определенных условиях — да. К сожалению, антропоморфный образ мировой оси совершенно не изучен наукой. Ученые не видят воплощения этой мифологемы нигде, кроме образов греческого Атланта и хетского Убилури. Между тем, этот образ распространен более чем широко, однако не в нарративной, повествовательной мифологии, а в изобразительном искусстве. Поскольку этот вопрос не рассмотрен в науке, нам придется остановиться на нем несколько более детально. От древнейшего искусства до современности главного героя изображают ростом в несколько раз превышающим рост обычного человека. В архаическом искусстве это делалось буквально, в реалистическом это достигается применением законов перспективы, умелым сочетанием переднего и заднего планов. От рельефов древнеегипетских храмов до современных батальных картин сохраняется соотношение роста. Массовка приходится герою примерно по колено, составляя одну четверть, реже — одну треть его роста. Это проявление мифологического мышления присуще именно картинам на военную тему. В других случаях соотношение роста будет иным. Можно уверенно сказать, что герой-защитник своего мира воспринимается аналогом мировой оси. Та же мифологема проявляется в традиции возводить памятники великим людям, и, как правило, общая высота памятника с пьедесталом равняется 3-4 человеческим ростам. Сноска. Обратим внимание на привычное словосочетание «великий человек». Буквально это «человек огромного роста». Так наш язык хранит мифологические представления. Конец сноски. Арганат в романе Толкина предстает одной из редких визуализаций мифологемы антропоморфной мировой оси. Однако каменных фигур здесь две. Что это? нарушение мифологемы? Нет. Мифологическое мышление базируется на тождестве противоположностей. Самый яркий пример раздвоения мировой оси связан именно с ее антропоморфным выражением. Это одиннадцатый подвиг Геракла по Аполлодору «Яблоки гисперид». Мы рассмотрим это сказание, поскольку оно содержит ряд типологических параллелей с образами Толкина. Гераклу приказано добыть из сада Гесперид три яблока, дающих бессмертие. Имя таинственных владелец сада происходит от греческого слова со значением «вечер». Это значит, что путь Геракла лежит в страну бессмертия, лежащую на западе за океаном и недоступную людям. Геракл добирается туда, переправившись через океан в челне бога солнца Гелиоса. Едва ли Тулкин сознательно использовал античные мифы, создавая образ Валенора, скорее в этом случае, как и во многих других, он обращался к мифологемам интуитивно. Но, как мы увидим, сходство сада Геспирит с Валенором не только в местоположении. Геракл не знает дороги в заповедный сад и должен выяснить ее у Прометея, прикованного на Кавказе. Герой освобождает Титана, и тот указывает ему путь к своему брату Атланту, стоящему на крайнем западе мира и держащему на плечах небо. Итак, два брата Титана. Один — Атлант, человек-гора, другой — Прометей, прикован к горе. Один стоит у западного края греческого мира, другой — у восточного края. До Александра Македонского греки не странствовали на восток дальше Кавказа. Перед нами раздвоенный образ антропоморфной мировой оси. Как аргонат, так и братья Титаны — это образы, так или иначе связанные с камнем. В мифологии камень, гора — символ силы, физической мощи, особенно силы воинской. Так что образ каменных королей на Андуине мог сформироваться у Толкина безо всякого влияния античного мифа. Та и другая пара братьев представляет собой воплощение одних и тех же мифологических структур. Однако вернемся к Арагорну. Он не каменный исполин, он живой человек. Тем не менее, в сцене с аргонатом он символически оказывается уравнен с двуединой антропоморфной осью. Мы уже отмечали, что Арагор несет в себе одну из важнейших функций мировой оси — функцию медиатора. То есть он, живой человек, должен сам стать антропоморфной осью мира. Иными словами, он должен стать королем. От глубокой архаики до начала XX века, если не до современности, вожди, цари, короли воспринимались как существа двойной природы, человеческой и божественной. Они были посредниками между миром людей и запредельным. Часто это выражалось в том, что сакральный правитель считался сыном-потомком божества. У Толкина эта мысль выражена с предельной четкостью. Королевский род — это потомки Лучиэни, которая, в свою очередь, дочь Майе Мелиан. Сноска. Функционально в сюжете Сильмариллиона Мелиан фигурирует как богиня Земли, хотя по мысли Толкина Майер в космологии соответствует скорее христианским ангелам. Конец сноски. Вождя, царя от обычного человека отличает наличие особой духовной силы, которую чаще всего обозначают иранским термином «хварна» или «фар». Посредством этой силы владыка обеспечивает могущество и благополучие своей стране, причем не только подданным, но и самой земле. «В этом краю ему повинуются все», — говорит Гендальф об Элронде, повелевающем рекой. Когда выцаряется Арагорн, то во всем Соединенном Королевстве начинается процветание в буквальном смысле этого слова. В наиболее архаических представлениях сила, которая обладает вождь, может принадлежать как живому человеку, так и умершему, причем живой может заимствовать такую силу и у своего предка. обрати внимание, что в данном случае речь идет не о реинкарнации, переселении душ, а именно о посмертной передаче духовного могущества. Во «Властелине колец» это и подразумевается в обозначении Арагорна как наследника Элендила. Наглядным проявлением такой силы часто считалась возможность вождя исцелять руками. Именно так Арагорн доказывает своему народу, что он действительно король. Попутно заметим, что в европейской мифологии одной из параллелей является история исцеления Ланселотом сэра Урия. Лучшему из рыцарей достаточно просто коснуться ран, чтобы больной исцелился. Став королем, Арагорн объединяет все три формы мифологемы мировой оси. Мировая гора, Минделуин, на которой возведен Миностерит, мировое дерево, росток белого дерева, найденный Арагорном, и антропоморфная ось, которой является он сам. Завершая анализ той глубокой символики, которая заключена в сцене прохождения Арганата, обратим внимание еще на одну деталь – Длинный и темный каньон, наполненный шумом ветра и гулом несущейся воды, постепенно изгибался к западу. Вскоре впереди показался и начал стремительно расти свет. Внезапно лодки вынесло на простор, и Фродо зажмурился». Здесь непосредственно выражена одна из важнейших мифологем мира Толкина — свет, идущий с Запада. Хотя физический свет дает Солнце, и оно упомянуто далее в тексте Толкина, но свет как оценочная категория у Толкина однозначно связан с Валенером. И здесь мы еще раз вернемся к сопоставлению античного сада Гисперид и Толкиновского благого края, поскольку в обоих мифах воплощаются все три формы мировой оси. Дерево с чудесными плодами в греческом мифе и два дерева у Толкина. Греческому человеку горе Атланту соответствует образ Манве, правящего миром с вершины таниквитиль высочайший из гор. При рассмотрении таких реализаций триединой мифологемы «гора-дерево-король» мы видим, что воцарение Арагорна получает в толкинской системе мира поистине космическое звучание. Антиось Но нерешенным остался главный вопрос. Зачем история воцарения Арагорна включена в роман об уничтожении Кольца Всевластия? Оно призвано сковать всех черной волей. Говорит о Кольце Гендальф. Уже по своему виду Кольцо, как предмет, противоположно оси, дыра, а не вертикаль. Кольцо для Толкина — это анти-ось, и Кольцо Саурона не самое ужасное из описанных им. Как Саурон, только слуга древнего врага, так и его кольцо несравнимо менее опасно, чем кольцо Маргота. Поскольку у широким кругам русских читателей понятие кольца Маргота незнакомо, я приведу достаточно большую цитату. Мелькор раз за разом воплощал себя как Маргот. Он делал это для того, чтобы властвовать над Хроа, плотью, то есть физической материей Орды. Он пытался отождествить себя с ней. Нечто подобное, но более рискованное, предполагал сделать соурон посредством колец. Поэтому везде, за исключением благого края, во всей материи так или иначе присутствовало мелькаровское начало, и все, что имело тело, порожденное плотью Арды, содержало в себе устремление к мелькару, больше или меньше. Никто, воплотившись, не мог быть полностью свободен от этого, и его тело давлело над духом. Но так Маргот утратил или разменял или преобразовал наибольшую часть своей изначальной айнурской силы, своего разума и своего духа, мертвой хваткой держа физический мир. Сноска. В оригинале айнурское заменено на ангелик. Конец сноски. Поэтому он должен был быть повержен и именно физической силой, а наиболее вероятным следствием любых столкновений с ним, победных или нет, должны были стать гигантские разрушения материального мира. В этом главное объяснение постоянного нежелания Валлар вступать в открытую борьбу с Марготом. Для Манвэ было гораздо труднее разрешить свои задачи, чем для Гендальфа. Могущество Саурона, незримо меньшее, было сконцентрировано, огромное могущество Маргота было рассеяно. Все Средиземье было кольцом Маргота, хотя в свое время его внимание было в основном сосредоточено на северо-западе. Война против него, пусть даже стремительная и успешная, могла окончательно завершиться только обращением всего Средиземья в хаос и, возможно, даже всей арды Как легко сказать, Верховному Королю надлежит править ардой и сделать так, чтобы дети Эру жили в ней беспечально. Однако перед Валорами стояла дилемма. Арда может быть освобождена только через физическую битву, но наиболее вероятным результатом такой битвы будет необратимое разрушение Арды. Более того, конечное развоплощение Саурона, как силы, властвующей над злом, было возможно через уничтожение Кольца. Подобное уничтожение Маргота было неосуществимо, поскольку для этого пришлось бы полностью дематериализовать Арду. Могущество Саурона, например, присутствовало не в золоте как таковом, а в конкретной вещи, сделанной из некой части золота вообще. Могущество Маргота было рассеяно по всему золоту, оно нигде не было полным, поскольку золото создано не им, но везде была его часть. Мелькоровское начало в материи и давало возможность использовать эту силу магом и злодеям, подобным Саурону. Конечно, очень может быть, что определенные элементы или состояние материи привлекали особое внимание Маргота, особенно за исключением отдаленного прошлого для осуществления его собственных планов. Например, все золото Средиземья, кажется, имело особую злую природу, но не серебро. Вода предстает как стихия, почти полностью свободная от Маргота. Это, конечно, не означает, что не было отдельных морей, рек, ручьев, колодцев или других водоемов, которые оказались отравлены или загрязнены. Все могло случиться. Итак, основная категория, характеризующая врага – рассредоточение силы. В этом смысле показательно, что и Саурон не просто перелил свою силу в кольцо, он сделал еще семь гномиих и девять человеческих колец, а эльфы сделали три, руководствуя советами Саурона. Во всех двадцати кольцах заложена сила, замедляющая ход времени, то есть нарушающая естественные законы мира. Воплощение законов мира — это мировая ось. Неудивительно, что нарушение законов мира предстает рассеянным, разделенным между минимум двадцатью кольцами. Сноска. Магических колец в мире Толкина отнюдь не двадцать. Точно их число неизвестно.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 Саурон пытается утвердить ось собственного мира. Он создает кольцо всевластия, чтобы собрать все остальные, как говорится в заклинании. Но известно, что собрать их ему не удалось. Эльфы скрыли три кольца, антиось так и не стала осью. На символическом плане роман «Властелин колец» оказывается безупречно выверенным по структуре. Он повествует об одновременном уничтожении антиоси и воздвижении подлинной оси. Главная оппозиция романа «Кольцо Арагорн». Характерно, что справиться с антиосию может только тот, в ком нет «великих», то есть осевых качеств. Конечно, Толкинам двигали гуманистические идеи, а не желание воплощать мифологические архетипы, но, как мы неоднократно подчеркивали, архетипы воплощаются непроизвольно, и в данном случае они проработаны с ювелирной точностью. Особенно показателен отказ Фродо уничтожить «Кольцо» в сам Это поступок слабого. Подобное невозможно даже в тех сказках, где за героя все делают его волшебные помощники. Фродо, сдавшись в последний момент, ведет себя как антигерой, и кольцо оказывается уничтоженным еще более антигероем Горлумом. Это опять-таки проявление одной из универсальных мифологем. Гибель врага от того, кто ему подобен. В романе есть еще два частных проявления позиций ось-антиось. Это образ Сарумана и бой Гендальфа с Балрагом. Падение Сарумана В предыстории Саруман представляет собой классическое воплощение осевых качеств. Мудрейший из магов, глава совета, он белый. Белый цвет здесь является символом блага света. Его жилище — огромная башня, сама форма которой соответствует структуре мировой оси.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 Пример животных у мирового дерева – четыре оленя у ясеня Игдрасиль, старшая Эдеречи Гримнера, ст. 33. Примеры животных, составляющих ось собою копитель колонны Ашоки, современный герб Индии, четыре льва, стоящих спинами друг к другу. Конец сноски. Однако Саруман, устремившись к власти, изменяет той естественной природной мудрости, которая в мире Толкина воспринимается как благо и обращается к познанию механическому, техногенному. Это меняет и его облик, и облик его жилища. «Тут только я заметил, что одежда Сарумана, по привычке показавшаяся мне белой, переливается всеми цветами и оттенками. Когда он двигался, у меня просто в глазах рябило», — говорит Гендальф. Точно так же и изингард теряет свою устремленность вверх, вертикаль сменяется горизонталью, равнина, покрытая сооружениями Сарумана, а затем провалом в преисподнюю. Многочисленные жилища были вырублены в скалах, там жили мастера, слуги, равнина была изрыта шахтами и штольнями, глубоко под землей таились сокровища и секретные мастерские Сарумана. Всюду вращались большие колеса, стучали молоты, ночами султаны пара, подсвеченные багровым или ядовито-зеленым огнем, вырывались на поверхность и задушен. Ось сменяется антиосью. Толкин сознательно актуализирует это, разнося по разным томам описание Артханка до и после духовного падения Сарумана. Сноска. Обратим внимание на слово «падение», язык сохраняет мифологему Антиоси. Конец сноски. Непосредственно в сюжет Саруман входит уже отрицательным, и его жилище ассоциируется скорее с преисподней. Кое-где оставались большие мутные лужи, а между ними тянулись обширные пространства, вымощенные осклизкими каменными плитами и усеянными валявшимися в беспорядке обломками. В мифологии вода, маркирующий признак Нижнего мира. «Некоторые плиты здесь качаются, можно свалиться в подземелье», — говорит Мэри. Уменьшенной копией этого являются бесчинства Сарумана в Шире. Срубленное праздничное дерево, ось Шира, над разоренной усадьбой поднимается огромная труба, из которой валит черный дым, всюду грязные бараки, кирпичные дома и так далее. Эта дымящаяся труба показалась очень важной Толкину, поскольку он упомянул ее дважды. В «Видениях зеркала» Галадриэля и в описании возвращения хоббитов домой» возникает и еще одна ассоциация этой трубы с Ородруэйном. Все три отрицательные оси — это негативная ось нижнего мира, образ сравнительно редкий, но в мифологии встречающийся. Например, такова железная лиственница мира мертвых, растущая корнями вверх. Якутские мифы. Утрата саруманом осевых качеств маркируется его атрибутикой. Сначала он делает кольцо, как выяснено, устойчивый знак антиоси одновременно становясь радужным, утрачивая естественную цельность белого цвета. Затем Гендальф ломает его посох, посох как осевой знак, и Саруман становится лишенным цвета. В этом смысле показательно, что Саруман побежден именно Фангорном, старейшим из пастырей древ, фактически одушевленным мировым деревом. Также и в Шире полное восстановление страны после хозяйничества там Сарумана маркируется появлением нового мирового древа. Милорна. Черная бездна. Пространственным выражением Антиосия предстает гномье царства Мория, самоназвание которого означает «черная бездна». В пути хранителей через Морию сфера низа актуализируется минимум трижды. Чудовище, живущее в озере у ворот пытается утащить фрода в воду. Пиппин бросает камень в колодец сверхъестественной глубины, и, наконец, Гендальф в бою с Балрагом падает в бездну. При описании всех трех случаев используется понятие «потревожить-разбудить». Барамир кидает камень в озеро у ворот, будя чудовище. Камень Пипина будет орков и… или Балрога. Толкин сознательно не проясняет этот момент. Наконец, о Балроге, называемом «погибелью Дарина», говорится, что он был разбужен гномами, которые слишком углубились в недра гор. Сон, понимаемый здесь скорее в переносном смысле, в мифологии тождественен смерти, и существа мира смерти, а именно такое является море в мифологической структуре романа, находятся в вечном сне, покуда их не потревожит герой. Балрак, с которым бьется Гендальф, предстает как сущность бесформенная. Он внезапно вырос, заполнив собой, казалось, весь объем подгорного зала. Маленькая сияющая фигура Гэндальфа одиноко стояла на фоне клубящейся грозовой тучи. Аморфность, бесформенность, лишенность структуры — это характеристики, противоположные осевым. Однако Гэндальфу Серому этот противник оказывается не по силам, и магу, чтобы обрушить над Баларгом мост, приходится сломать свой посох. Антиось торжествует над осью, и падение Гэндальфа в бездну более чем закономерно. И здесь нас поджидает мнимое противоречие Перед боем с Балрогом Гэндальф жалуется на усталость. Он не может удержаться на обломке моста, потому что у него не хватает сил. А потом, рассказывая Арагорну Леголасу и Гимли обое подробно описывает, как он гнался за Балрогом и яростно сражался с ним. Откуда же взялись у измученного Гэндальфа силы? Ответ кроется в его словах «Огонь охватил меня, я горел». Иными словами, Гендальф лишается физического человеческого тела и остается чистый дух Айну, Майя Алорен, по сравнению с которым мощь Балрога неизмеримо меньше. При описании глубочайших глубин моря фигурируют категории, связанные с первозданным хаосом, небытием, холод, сердце почти замерзло, мрак, воды, а также отсутствие времени там, где время нашего мира еще не родилось, отсутствие имен, существа, которым нет имени. Глубина этого места не поддается описанию. Возникает невольная ассоциация с Тартером в поэме Гесиода «Тиагония», который удален от поверхности земли на расстояние, которое медная наковальня, брошенная в преисподнюю, пролетит за девять дней и ночей. В тартаре обитают гекатонхейреры, старукия, самые древние и ужасные из порождения изначальных стихий не называемые существа, которые обитают на дне моря, старше Саурона, он даже не знает о них. Так море предстает бездной из бездн, и даже Балрак оказывается существом, более воплощающим в себе в структуру, чем этот первозданный хаос. «Единственной моей надеждой был мой враг, и я следовал за ним по пятам». Выйдя по бесконечной лестнице, медиатор, еще один вариант мировой оси, наверх, Гэндальф и Балрок оказываются на вершине Келебдила, выступающего здесь в функции мировой оси. Победа Гэндальфа над его врагом предопределена самим местом схватки. Подведя итог, следует обратить внимание на еще одну деталь. Гендальф — хранитель кольца огня, но в отличие от колец воды и воздуха, кольцо огня никак не проявляет себя на страницах книги. И это неудивительно, поскольку, как показал наш абрис мифологической структуры романа, кольцо — это устойчивое выражение понятия «антиось». Элренд и Галадриэль пользуются своими кольцами, оберегая при их помощи и Младрис, и Лориан, и, по сути, терпя поражение, будучи вынуждены уйти. Показательно, что Келеборн, не связанный силой колец, за море не уходит. Гэндальф же уходит потому, что его миссия выполнена. Для него нет трагедии расставания. Он, подобно Фродо, скорее хранитель, чем обладатель кольца. Глава 6. Отсказки кэпасу. Следующим мотивом, проявлению черт которого в трилогии необходимо уделить внимание, является мотив инициации. О ритуале инициации, посвящении мальчиков во взрослые члены племени, заинтересованный читатель знает из классической книги пропа «Исторические корни волшебной сказки». Важность этого архаического ритуала для понимания мировой литературы огромна, поскольку он лег в основу древнейших форм повествования, из которых, в свою очередь, выросли эпос и сказка, а из них роман как жанр. Инициатические мотивы Инициатические мотивы во «Властелине колец» определяют не только развитие действия. Строго говоря, вся структура романа представляется в той или иной мере соответствующей схеме посвящения. В результате пройденных испытаний изменяются не только герои, но и суть того мира, в котором они живут. Зло оказывается поверженным, эпоха подходит к концу, но и из Средиземья также уходят эльфы и маги, а с ними нечто прекрасное. Можно говорить о своеобразной комплексной инициации, делящейся на несколько этапов и протекающей по-разному для разных героев. Пропп пишет, что обряд посвящения производился всегда именно в лесу. Лесов среди земли много, и каждый из них может быть назван местом проведения инициации для того или иного героя. Древле Пуща для Четверки Хоббитов, Фангорн для Мэри Пиппина, Лориан для всего отряда, Рощи Итилиэна для Фродо и Сэма. Такое значение имеют и горные пещеры, спуск в которые ассоциируется с нисхождением в Царство Смерти. Обряд посвящения тесно связан с представлением о пребывании в мире мертвых. Имеются в виду копи Мории для Девяти Хранителей, особенно для Гендальфа и логово Шеллоп для Фродо и Сэма. Обряд инициации предполагает наличие патрона, олицетворяющего собой властителя смерти, ибо инициация мыслится как временная смерть. В древле пуще им оказывается том бомбадил, хозяин леса. Патрон инициации регулярно предстает именно лесным владыкой. хобитом он кажется настоящим великаном, примечательная черта его внешности – длинная борода. Повышенная волосатость характерна для леших и иных существ того же рода. Ему подвластны деревья в лесу, старый вяз отпускает хоббитов, которых до этого буквально проглатывает. При инициации предполагалось ритуальное проглатывание посвящаемых. Его супруга носит черты богини жизненных сил природы, она дочь реки, песней и танцем способна влиять на погоду. Том в какой-то мере тождественен своим владением, не хочет покидать их, остается внутри границ, которые сам себе установил. Сила его не в нем самом, а в земле. Также он имеет черты владыки мертвых. На его землях лежат древние курганы. Он спасает, буквально воскрешает, хоббитов, попавших в лапы нежити из курганов. Том почти постоянно поет, либо разговаривает стихами. Черта владыки поэзии и музыки. Сноска. Так, например, славянский владыка Нижнего мира Велес был покровителем певцов, аналогичен кельтский Дагда и многие другие. Имя Велеса — однокоренное слову «волос», он генетически связан с образом медведя, хозяина леса. Конец сноски. Он выступает в роли дарителя для хоббитов, вручает им кинжалы из тех сокровищ, которые были захоронены в курганах. Мотив загробного оружия, чрезвычайно распространенный в волшебной сказке. В картине мира Тома Бомбадила соединены признаки как благого, так и враждебного, смертоносного иного мира. Радушие Тома из злотеники соседствуют со злобой и старого вяза и нежити, то есть можно говорить о наличии тождества противоположностей, чрезвычайно характерного для мифологического мировосприятия. В Лориане отряд хранителей, своеобразная трансформация мотива лесного братства в том аспекте, что это группа мужчин, проходящих инициацию одновременно, подвергается испытанию со стороны владычицы Галадриэля, имеющей черты хозяйки иного мира. Она заглядывает глубоко в душу каждого, видит тайные помыслы и скушает выбором между исполнением самого заветного желания и следованием долгу. То есть здесь испытание носит скорее психологический характер, и, пройдя его, герои делают окончательный выбор. Каждый свой, соответствующий собственной сути. Что касается чисто мифологических мотивов, то в этом отношении стоит упомянуть веревочный мост через Келебрант, преодолеваемый героями. «Царство живых отделено от царства мертвых тонким, иногда волосяным мостом, через который переходит умерший или душ умерших», — пишет Проб. А также то, что хранителям завязывают глаза перед тем, как провести во внутренние земли Лориана отголосок временной слепоты посвящаемых. Перед тем, как попрощаться с отрядом, Галадриэль выступает в качестве дарителя, преподносит каждому из членов братства некий волшебный предмет, как воплощение персонифицированной силы, обретенной прошедшими инициацию. Узкий мост, висящий над бездной, встречается к героям и в море. Проход отряда через море представляет собой отражение понятия «катабасис» — нисхождение в царство мертвых. Сноска. Катабасис есть высшая степень героизации, поэтому в полигеройных произведениях он связывается лишь с главным героем. «Властелин колец» здесь скорее исключение, поскольку Катабасис в чистом виде происходит лишь с Гендальфом. Впрочем, для Толкина, как христианина, буквально воскрешение смертного – событие слишком многозначащее. В его книгах оно происходит лишь единожды. Это воскрешение Берена в Сильмариллионе. Конец сноски. Чтобы попасть под своды пещер Казадума, хранителям нужно отомкнуть врата. Сделать это можно при помощи слова, как пароля. Герой или произносит магическое слово, открывающее ему вход в иное царство, или приносит жертвоприношение, пишет Проб. У врат моря в темном озере живет водяной монстр, который представляет собой стража, охраняющего, подобно древнегреческому Керберу, врата из царства мертвых. Чудище захлопывает створы дверей и заваливает их обломками скалы и стволами деревьев, отрезая путь назад, то есть пропускает героев в царство мертвых, но не позволяет выйти из него. Членам отряда приходится сражаться с чудовищами, ночью с варгами, перед тем, как войти во врата моря с орками и троллями в полумраке пещер. Во время схватки огромный орк ударяет Фродо копьем, однако не причиняет почти никакого вреда. Фродо защищен кольчугой из мифрила, подаренной ему бильба. Здесь присутствует трансформированный мотив неуязвимости героя, восходящий к его каменнотелости Невыносимо тяжкой жертвой и по-настоящему трудным испытанием для отряда в море становится гибель, как они тогда думали, Гендальфа. Поэтому выходят члены Братства на солнечный свет, изменившимися, сраженными горем. За возможность выйти они заплатили слишком дорого. Для Мэри и Пиппина одним из следующих этапов инициации становится пребывание в плену у орков. Их держат связанными, нещадно хлещут кнутом, избивают, швыряют о землю, при этом поят какой-то отвратительной жидкостью, чтобы не совсем потеряли силы и могли бежать дальше посвящаемых во время обряда, подвергали страшнейшим пыткам и истязаниям, а также заставляли принимать различные ядовитые напитки. По-видимому, эти жестокости должны были, так сказать, отшибить ум. Продолжаясь очень долго, иногда неделями, сопровождаясь голодом, жаждой, темнотой, ужасом, они должны были вызвать то состояние, которое посвящаемый считал смертью, пишут Проб. От смерти хоббиты спасаются в лесу Фангорна, где встречают его хозяина, который и становится для них патроном инициации, одаривает их силой, напоив живительной водой, от которой раны и рубцы затянулись, а сами хоббиты даже немного подросли. Рассказывает о многом, то есть дает знания, при этом сам выспрашивает, как и положено стражу иного мира. В данном случае тождественному владыке, подобно еге русских сказок. Фангорн еще в большей степени, нежели Бомбадил, тождественен своим владениям так как менее антропоморфен, является по форме деревом, даже его имя совпадает с названием леса, где он обитает. Так в Древней Греции Аид и название царства мертвых и имя его владыке. В гостях у Фангорна Мэри и Пиппин сами частично уподобляются обитателям леса. Отведав напитка, предложенного энтом, они, словно растения, наливаются силой и бодростью, прибавляют в росте, чувствуют, как становятся длиннее волосы, а сам Фангорн обращается к ним так. «Я говорил с вами, как с молодыми энтами» уподобление героя ино мирным существам изначально животным является своеобразным пропуском возможностью попасть в иной мир и условиям пребывания в нем на что неоднократно указывает проб в рощах и тлиена фрода и сэм встречаются с фарамиром который является для них также в определенном роде патроном инициации До того, как вступить на итальянские земли, усталые хоббиты долго плутают по горам и болотам, перемазываются болотной грязью, при этом не снимают эльфийских плащей, подаренных владыками Аориэна. Плащи сливаются с окружающим ландшафтом, делая их обладателей практически невидимыми, защищая их. Обрядом предполагалось неумывание посвящаемых, подразумевающее обретение ими невидимости. Как страж и одновременно, в мифологическом аспекте, хозяин Ителиена, Фарамир, выспрашивает хоббитов. Затем, завязав им глаза, снова мотив временной слепоты, их приводят в заповедное место, пещеру, скрытую под струями водопада. Войны Фарамира, некое подобие лесных братьев, пещера имеет черты дома посвящаемых. В рощах зеленая с коричневым одежда делала воинов почти невидимыми, двигаются они быстро и бесшубно. Их предводитель, Фарамир Мудр, обладает в какой-то мере даром предвидения, все всеведенья, черты владыки иного мира, который проявляется как необычная прозорливость. Сноска Этот достаточно мифологизированный образ Фара Мира решительно снижен в фильме Питера Джексона, причем продиктовано это явно задачами не психологического, а визуального порядка. Благодаря превращению безупречного героя в обычного человека, хоббиты оказываются в Азгилете во время схватки и следует одна из красивейших сцен с Назгулом. Насколько оправдано такое переосмысление образа Фара Мира, сложно сказать. У самого Толкина с развитием сюжета образ Фара Боромира постепенно смещается в сторону демифологизации и психологии. Конец сноски. Он догадывается о неладах своего брата Боромира и Фродо, понимает, что проклятие Исильдура, упомянутое в предсказании, это некое могущественное оружие врага, которым борамир хотел завладеть ради победы Гондора и собственной славы. Отпуская Фродо и Сэма в дальнейший путь, Фарамир, как патрон, дает им знания. Предупреждает о злобе и коварстве Горлума, ужасе перевала Кирит-Ун-Гол, черной силе девятерых кольценосцев из Минас-Моргула, а также снаряжает хоббитов дорогу, дает еду, посохи, как даритель. Подчеркнем, что в качестве патрона инициации Фарамир выступает только в данном эпизоде. В других главах его функции совершенно иные. Такое совмещение различных функций в одном образе вообще характерно для литературных произведений, строящихся на мифологическом. Следующим этапом инициации для Фродо и Сэма становится перевал Кирит-Унгол. Они долго идут в чреве горы, во тьме пещер, которая еще плотнее и гуще, чем в море, потеряв ощущение времени и расстояния. Здесь трансформирован мотив чрева иномирного чудовища, проглатывающего посвящаемых. Собственно, чудовищем, здесь также стражем мира смерти, тождественным владыке, является гигантская паучиха Шелоп. Опутанный ее паутиной как саваном, отравляемый ее ядом, Фродо пребывает в состоянии временной смерти. Нашедшие его орки переносят пленника в сторожевую башню в потайную комнату на самом верху. Отголосок мотива запрета соприкосновения с землей для посвящаемых, в особенности для будущих вождей. В башне фрода бьют, отбирают одежду, допрашивают, по поэт отвратительной жидкостью, таким образом доводят до полубеспамятства. Отображение истязаний, посвящаемых, приводивших к временному безумию и потере памяти. Если Фродо оказывается переправленным через границу Мордора в полумертвом состоянии, то Сэму приходится самому пробиваться, сражаясь с чудовищами. Сначала с Шеллоб, потом с орками в сторожевой башне. Сэм, как волшебный помощник героя, берет на себя непосильную задачу, что характерно для волшебной сказки и более архаичных текстов. Именно он спасает кольцо и вносит его на территорию Мордора. В стране мрака хоббитам, чтобы остаться незаметными, приходится уподобиться ее обитателям. Они переодеваются орками. Последний отрезок пути до Ородруина дается с огромным трудом. Они почти умирают от жажды, задыхаются от дымов, падают от усталости, то есть подвергаются тяжелым физическим испытаниям, характерным для обряда инициации. В конечном итоге они опять же попадают в пещеру, олицетворяющую собой чрево. Самад Наур, в огне которой было закалено кольцо. Здесь происходит решающая битва со злом. Фродо борется с Горломом и одновременно с самим собой. Отказ в последний момент уничтожить кольцо — не мифологический, но психологический ход в развитии сюжета. Из гибнущего Мордора хоббитов выносят орлы, в мифологии функция птицы — быть переносчиком героя в иное царство, и особенно часто из него, то есть одновременно волшебным помощником и проводником. В романе воплощается традиционная сказочная структура финала, легкость возвращения после основного испытания и потом второе вредительство. Насколько долог и труден для сказочных героев путь к месту основного испытания настолько легок и быстро обратный. Во линии колец» быстрота и легкость обратного пути оказываются сюжетно разнесенными. Орлы стремительно переносят хоббитов из Мордора в Гондор, а затем семь хранителей неспешно разъезжаются по своим землям. Второе вредительство обычно подстерегает героя сказки либо на границе мира людей, либо непосредственно дома. Проб функция номер 22. В сказке второе вредительство выражается в том, что старшие братья героя или его соперник похищают у героя, часто спящего, сокровища, за которыми он ездил в потусторонний мир, и или невесту. Во «Властелине колец» таковым является лиходейство Сарумана в Шире. В сказочных и эпических сюжетах герой преодолевает второе вредительство благодаря своим магическим качествам, полученным в ходе инициации, а также добрым волшебным предметам, помощникам. Это находит прямые соответствия в тексте романа Толкина. Мэри и Пиппен, ставшие настоящими воинами, легко побеждают бандитов Сарумана, а Сэм, благодаря дару Галадриэля, чудесным образом возрождает земли и сады Шира. Невольно возникает параллель между возвращением «Хоббитов» и возвращением «Одиссея». Разоренный дом и жена, невеста, хранящая верность герою, Рози дожидается Сэма. Отметим, что сюжет «Одиссея» в мировой литературе чрезвычайно распространен. Еще одна деталь. Четверку «Хоббитов», возвратившихся в Шир, сначала никто не узнает. Неузнавание есть знак успешного прохождения инициации, как отмечает Проб. Для многих героев, принимавших участие в «Войне кольца», происходит смена статуса, возвышение тем или иным образом, например, воцарение Арагорна, получение хоббитами почетных должностей в их родной стране, обретение Гендальфом еще большей мощи, получение Фродо права уйти за море, в блаженный край. Посвящение предполагало подобное возвышение, обретение могущества тем, кто сумел пройти испытания, доказать, что достоин возвыситься. «Инициация вождей». Еще один мифологический мотив, в определенном виде обрабатываемый во «Властелине колец», это сюжет боя героя с чудовищем. Как мы показали в свое время, в мифологических текстах существует твердоустойчивый сюжет, который можно назвать «архаический поединок». Сноска на предыдущую работу авторов Баркова А.Л. «Структура архаического поединка в русских блинах и западноевропейском эпосе. Древняя Русь и Запад. Научная конференция. Книга-резюме. 1996-й». Конец сноски. Структура архаического поединка включает в себя три этапа. Бой на расстоянии, оканчивающийся неполной победой героя. Контактный бой, в котором чудовище оказывается поверженным. Истребление змеёнышей – факультативный этап, закрепляющий победу героя. В качестве примера такого трёхчастного поединка можно привести сражение хоббитов с Шеллоп. Частичное поражение на расстоянии – свет филиала ослепляет её и заставляет отступить. Контактный бой – Сэм всаживает в брюхо паучихи эльфийский клинок. Шеллоп находится над Сэмом – отголосок мотива разрубания змея-поглотителя изнутри. Добивание – Сэм снова ослепляет ее, догоняет и ударяет по лапе, скорее от отчаяния, но в мифологическом смысле это является указанием на уязвимость конечности змея и всех образов, восходящих к нему. Подобная структура наблюдается в сражении Йовин и Мэрия с черным всадником. Сначала Йовин обезглавливает крылатое чудовище, служившее Назгулу средством передвижения и похожее на дракона. Неполная победа и даже частичное поражение, так как Назгул ударом палицы разбивает щит воительницы и ломает ей руку. Затем Мэри вонзает свой клинок всаднику пониже кольчуги в подколенную жилу. Тот же мотив магической уязвимости ног, ведущей гибели. И почти одновременно с этим Йовин ударяет мечом в пустоту между плащом и короной, ибо Назгул невидим. Здесь можно говорить об отсутствии третьего этапа, однако второй оказывается сдвоенным. Черному всаднику было предсказано, что ни один смертный муж из воинов не сможет погубить его. Ни Иовин, женщина, ни Мэри, ни Человека-Хоббит не являются таковым, но их объединенные силы и мужество уравниваются с силой могучего воина, неся гибель предводителю кольценосцев. Сноска. Нельзя отрицать, что в этом эпизоде Толкин находится под влиянием столь нелюбимого им Макбета Шекспира, где присутствует тот же мотив выполнения невыполнимого условия. В частности, упомянутый лес, сдвинувшийся с места. Этот мотив чрезвычайно широко представлен в индийской мифологии, например, «Царь Асуров», «Демонов», «Харьян -Кашипу. «Был неуязвим для богов, людей и животных, не мог быть убит ни днем, ни ночью, ни на суше, ни на море, ни сухим, ни мокрым оружием, и был повержен богом Вишну, принявшим образ человека-льва в сумерке, в полосе прибоя, оружием, покрытым морской пеной». Конец носки Наконец, литературной трансформации фольклорного образа следует признать «Кольцо Всевластия». В типологическом смысле образ магического кольца восходит к волшебному предмету, одному из проявлений волшебного помощника, персонифицируемой сверхъестественной способности героя, получаемой при посвящении. И если произведение, где помощник затмевает собой главного героя, не редкость ни в фольклоре, ближайший пример русская сказка Ивана Царевича «Серый волк», ни в литературе «Три мушкетера Дюма», где вынесены в заглавие персонажи суть помощники, то произведений, где бы волшебный предмет был главным действующим лицом, крайне мало. Сноска. Подчеркнем, что речь идет не просто о материальном предмете в качестве главного героя, но о таком, который должен быть функцией волшебного средства — персонификации магических качеств главного героя. Материальный предмет в роли протагониста сказки — явление широкое, особенно в архаическом фольклоре. Из литературных сказок сразу вспоминается Буратино. Конец сноски. А между тем, название книги фактически относится не к Саурону, который на страницах романа не представлен владыкой каких-либо колец, кроме Назгульских, а именно к кольцу. Весьма действенному персонажу, обладающему собственной волей, целями и так далее. Прототип здесь снова кольцо из татрологии Вагнера, которое и названо по этому персонажу «Кольцо Нибелунга». Поскольку кольцо — персонаж, в котором фольклорные законы оказываются обращенными, магический предмет, который нужно не добыть, а уничтожить, то и мотив инициации в связи с ним также оказывается отраженным зеркально. Если в фольклоре герой должен обрести магическую силу, то здесь, напротив, устоять против соблазна завладеть кольцом и не подпасть под его волю. Особенно трудно выдержать искушение мудрым. Они слишком хорошо знают, сколь велико могущество кольца, как приумножится их собственная сила, объединившись с силой, сокрытой в сокровище. Поэтому отказ Гендальфа и Галадриэля принять кольцо означает для них серьезное испытание. Нечто сродни духовной инициации, но инициации с обратным знаком. Важно именно то, что они не изменяются, а, напротив, остаются собой. Архетип сказки Линия Фродо и «Шире хобитов связывает роман «Властелин колец» с таким мифологическим жанром, как волшебная сказка. Фродо воплощает тип сказочного героя — сирота, воспитанный дядей, ничем особо не выделяющийся, не думай, заслуг у тебя особых нет, ни силы, ни мудрости, по сравнению с высокими сильными людьми, мудрыми эльфами и могучими магами, просто маленький слабый хоббит. Сноска Воспитание дяди типично для мифологических текстов. Генетически этот мотив восходит к одной из древнейших форм брака – матрилокальному, при котором, собственно, брак носил временный характер. Женщина воспитывала своих дочерей, а ее брат, за отсутствие мужа, растил ее сыновей. Поэтому дядя-воспитатель – это всегда дядя по материнской линии. Конец сноски. Это типичная для волшебной сказки предварительная недооценка героя. Как и в сказке, начало всей истории связывается с отлучкой старшего члена семьи, уход Бильбо и изменением привычного уклада жизни героя. Как и герой сказки, Фродо отправляется в путь, но в отличие от сказочного персонажа, не для того, чтобы добыть сокровище, а для того, чтобы уничтожить его. Пользуясь терминологией проппа, говорившего об обращении обряда как о придании ему противоположного значения, можно сказать, что здесь происходит обращение сказочного мотива добывания волшебных предметов. Фродо обладает многими чертами, характерными для сказочного персонажа. Во-первых, сиротство – вариант чудесного происхождения. К тому же родители Фродо погибли необычным для хоббита образом – утонули в реке, катаясь на лодке. При этом хоббиты вообще воду не любят, плавать не умеют, а к лодкам относятся настороженно. Это подчеркнуто «земной народ» во всех смыслах. Во-вторых, воспитатель у Фродо, с точки зрения нормальных обитателей Шира, весьма странный хоббит. Склонен к путешествиям, вводит дружбу с магом, эльфами и гномами, питает непонятную страсть к стихам и песням и, ко всему прочему, совсем не стареет. Бильбо для мира хоббитов подчеркнуто анормален. Для Фродо он воплощает собой образ иномирного воспитателя, восходящий к образу патрона инициации. Примечательная деталь. Бильбо рассказывает Фродо правдивую историю обретения кольца, говоря «между нами секретов быть не должно», то есть передает ему в полной мере некое тайное знание. Кроме того, Бильбо как даритель вручает племяннику кольчугу из мифрила и оружия, меч жала, то есть наделяет воинской силой и неуязвимостью. В-третьих, не стоит забывать о маркированности ног хоббитов, их покрывает густой курчавый волос. Волосатость героя – устойчивый признак иномирности, так как восходит к волосатости владыки иного мира. Ходят они босыми, передвигаются бесшумно, в шире этим никого не удивишь, но в контексте сравнения с жителями других краев Средиземья, большинство из которых о хоббитах узнает только благодаря Фродоса-товарищами, это является важной деталью. Здесь наличествует трансформация мотива магической уязвимости ног героя в связи с его родством со змеем. Впрочем, к теме родства героя и его противника мы вернемся позже.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 Также враждебность проявляется и в отношении Сэма, когда уже в Мордоре, под воздействием чар-кольца, Фродо принимает своего друга за похитителя, алчущего отобрать сокровища. Волшебная сказка как жанр восходит к более архаичным текстам, к сказаниям о первопредке, то есть герои, деяния которого определяют современный облик мира, странствия сакрализируют географию. Венцом деяния первопредка является его добровольный уход из мира живых. Нечто подобное происходит из Фродо, уплывающим за море с эльфами, а значит, фактически, умершим для Средиземья. Подчеркивать значимость его свершения для судеб Средиземья нет необходимости. Как уже упоминалось выше, родство с владыкой мира смерти в облике змея является одной из черт первопредка, проявляемой в основном через уязвимость ног, и Фродо разными способами демонстрирует эту черту. Страж Врат Мори хватает его щупальцами именно за ногу и пытается утащить воду. На заповедном озере Хенет-Анун, над которым расположено убежище воинов Фаромира, Фродо приходится ползти, способ передвижения змеи, по скользким камням, чтобы добраться до горлума, привлечь его внимание и фактически заманить в ловушку, не желая того. Даже через этот невольный обман Фродо уподобляется коварному лужицу Горлуму, образ которого также частично восходит к образу змея. Определенным образом Фродо демонстрирует символическое родство с Сауроном. В конце второй эпохи Исильдур присваивает кольцо всевласти, отрубив тот палец, на котором его носил враг. А в конце третьей эпохи, в последней схватке, Голум откусывает палец Фродо, на который было надето кольцо. Таким образом происходит однотивное маркирование внешнего облика героя и врага. Вообще же, мотив отрубленного пальца, равно как и вообще нанесение каких-либо увечий, восходит к обрядовым истязаниям посвящаемых, должным оставить на теле Неофита знаки смерти, как доказательство пребывания в царстве мертвых. В отношении Фродо такими знаками являются, помимо откушенного пальца, раны от удара моргульским клинком и от укуса шелоп. Родство героя и его противника детально показано проппом на материале волшебной сказки. Во «Властелине колец» этот мотив реализуется в образе Горлума, его принадлежности к народу хоббитов. Характерная для змея связь с водяной стихией в образе Горлума подчеркнута многократно. Он плавает по подземному озеру, он практически уподобляется змею, плывя по Андуину. Сэм называет его «бревно с глазами» — это, при всей ироничности, змеиный облик. Его любимая пища — рыба, он единственный, кто знает путь через гиблые болото. Возвращаясь к образу Фродо, отметим, что в нем в некотором смысле соединяются черты всех народов, населяющих Средиземье. Сам по себе он хоббит, а хоббиты людям родня, как говорится в прологе. Его называют «другом эльфов». Кроме того, Фарамир замечает, как много раз до этого Сэм, что в облике Фродо есть что-то эльфийское, светлое. Наконец, он уплывает с эльфами за море. Он дружен с магом, с гномами он связан через Бильбо. Тот водит с ними дружбу еще со времен знакомства с торином дубощитом. И к тому же в отряд хранителей входят и хоббиты, и люди, и эльф, и гном. Выше уже упоминалось, что отряд может быть соотнесен с обрядово-историческим мотивом побратимов, прошедших инициацию вместе, а побратимство подразумевает символическое родство. Есть еще энты, с которыми Фродо, казалось бы, близко не соприкасался, но и здесь есть связь через Мэри и Пиппена, подружившихся с Фангорном. Помимо всего вышеперечисленного, Фродо оказывается, как уже было сказано, уподобленным в определенной мере даже врагу. Можно сделать вывод о том, что Фродо принадлежит всем мирам сразу, может странствовать в любом из них, доказательство того, что он настоящий герой, которому не вредит прикосновение с иным миром. Как и у всякого сказочного героя, у Фродо есть волшебный помощник — Сэм. Его дает хоббиту Гэндальф как даритель. Сэм, как и положено помощнику, всюду неотрывно следует за хозяином. Как писал Проб, волшебный помощник является персонифицированной силой или способностью героя. Кроме того, помощник мыслится еще и переносчиком героя в иной мир. Один из самых типичных переносчиков – конь. С образом Сэма устойчиво связывается ряд деталей, говорящих о его мифологическом родстве с конем. Он советчик, друг и опора Фродо. Функции в фольклоре, приписываемые коню, так как он является частью личности героя. Именно он на дороге в Шире первым слышит приближение одного из черных всадников. Сэм выхаживает пони по кличке Билл, для него это животина почти говорящая. Забота о поклаже целиком лежит на нем. Наконец, на последнем, самом тяжелом этапе пути к Ародруину он берет на себя в прямом смысле роль коня, несет на спине ослабевшего хозяина по склону горы вверх. В некотором смысле к Сэму можно применить и мотив благородного животного. Фрауда спасает его, не дав утонуть в водах Андуина, то есть оказывает ему некую услугу, а в дальнейшем Сэм действительно очень пригождается хозяину. Ситуация показана в мифологическом аспекте, ни в коем случае не в психологическом. Сказочные мотивы в линии Фродо подкрепляются наличием образов, восходящих к сказочному Трикстеру. Речь идет о младших хоббитах, главным образом о Пиппене. Трикстер — мифологический плут, нарушающий запреты, одна из ипостасей первопредка. Запреты пиппин нарушает постоянно. В Брыле проговаривается об исчезновении Бильбо в разгаре празднования дня рождения. Пробирается вместе с Мэри на закрытый для них совет в Ривенделле. В море бросает в колодец камень, разбудив Эхо, потревожив орков и Балрога. Заглядывает в Палантира, несмотря на предосторожности Гэндальфа. В Миностерите из-за него нарушает присягу Денетору один из стражей цитадели Берегонт. Однако чаще всего деяния пипина оборачиваются благом. Заглянув в Палантир, он спасает Гэндальфа от опасной ошибки, намерения заглянуть туда самому. Берегонт покидает сторожевой пост, потому что Пиппин предупреждает его о беде, грозящей фарамиру Так фарамир оказывается спасенным от сожжения заживо. Вшире Пиппин обещает «Мы еще много чего здесь нарушим», подразумевая те нелепые и неестественные для натуры хоббитов законы, что установил здесь Саруман, и обещание это выполняется. Еще один сказочный мотив, мотив ложного героя, соотносится с образом Боромира в связи с его гибелью. Ложный герой сказки стремится обладать ложными ценностями. Берет не жар-птицу, а золотую клетку, от чего и гибнет. Аналогично этому борамир жаждет завладеть кольцом и такое желание его губит. В то же время гибель Боромира можно рассмотреть как результат несовместимости двух миров. борамир подчеркнуто не иномирен, то есть он целиком и полностью принадлежит миру людей, враждебно относится к эльфам, магам и всему магическому. Поэтому соприкосновение с иным миром в образе кольца в самом факте пребывания в Лориане и встреча с его владычицей приводит его к гибели как ложного героя, герой истинный может существовать в обоих мирах. Есть еще одно доказательство того, что образ Бора Мира восходит к типу ложного героя, соотнесение его с образом младшего брата Фара Мира, воплощающего черты собственного героя. В нем сочетаются военная сила и магия, что присуще первопредку. Просто теперь люди почему-то не верят, что вождь может одновременно и разбираться в свитках знания, и понимать в музыке, как он, а при этом быть еще и отважным решительным воином. Кроме того, Фаромир смог устоять против соблазна присвоить кольцо. В сказках часто умные старшие братья, любимые родителями, Денетор больше любил старшего сына, а с младшим был резок и холоден, выступают как ложные герои по отношению к отвергаемым младшим. Одновременно Боромир выступает в функции заместительной жертвы по отношению ко всему отряду хранителей и лично Арагорну. В толкиноведении принято буквально выискивать параллели между книгами Толкина и древнеанглийским Беовульфом, однако нам не встречалось рассмотрение мотива заместительной жертвы в этой связи. Однако этот мотив присутствует как в древней поэме, так и во «Властелине колец». Вот что пишет о Беовульфе Лорд. «У Беовульфа есть сходство в ряде деталей с сюжетной схемой Ахилла и Патрокла». Есть основания полагать, что Эскхерия выступает в роли Патрокла, то есть близкого друга героя, который гибнет до встречи самого героя с врагом. Действительно, если смерть Эскхерия не интерпретировать таким образом, ее вообще трудно понять, так как Беовульф явно присутствует при гибели Эскхерия и не делает ничего, чтобы его спасти мифологические герои этого типа могут гибнуть посредством замены, то есть символически, когда вместо них гибнет кто-то другой, или претерпевая почти смерть, то есть едва избежав гибели. В романе Толкина мы видим ситуацию типичную для литературной обработки мифов. Сюжет требует, чтобы вместо главного героя погиб другой, но психологическая мотивация не допускает, чтобы благородный главный герой спокойно допустил бы эту жертву. Как Беовульф невозмутимо допускает гибель Эскхеря. Выход из этой дилеммы всегда один. Мотивировать отсутствие главного героя и формой мотивации обычно является тяжкий бой. Однако Толкин поступает иначе. Арагорн пытается найти Фрода и просто не успевает к сражению с орками. Впрочем, традиционная боевая мотивация в романе присутствует. Леголас и Гимли бьются с орками, но не могут помочь Барамиру. Сноска В этом эпизоде чрезвычайно показательно расхождение книги и фильма. У Джексона Арагорн не успевает помочь Барамиру, поскольку героически бьется против огромной толпы урукхаев. Это изменение обусловлено не только требованиями киногеничности. Многочисленные примеры подобных боев в мировом эпосе показывают, что чем популярнее сюжет, тем больше автор стремится оправдать героя, бросившего другого на верную гибель. Так, например, в ирландском эпосе возник целый отдельный сюжет «Недуг у ладов», необходимый для того, чтобы объяснить, почему король оставляет своего племянника Кухулина одного сражаться против вражьих полчищ. Конец носки Архетип эпоса. Если сказочные мотивы в романе связаны с образом Фрода, то линия Арагорна является линией эпического героя, основной признак которого — воинственность, защита мира людей от чудовищ. Воплощением воинской мощи Арагорна является его меч Андрил, оружие, некогда принадлежавшее его предку, типологически же представляющее собой способность героя, заключенную в волшебном предмете. Арагорн, как персонаж, сочетает в себе черты эпического героя ранней государственной эпохи, то есть воплощением норм мира людей в противоположность более раннему типу яростного полубога но одновременно несет и черты первопредка. С одной стороны, он представляет собой идеал человека, благородного, могучего и доблестного витязя, совершающего ратные подвиги, неукоснительно соблюдающего моральные законы, являющегося примером для подражания объектом преклонения, восхищения и обожания. С другой, демонстрирует несомненное мифологическое родство с образом первопредка. Помимо воинской силы, он обладает и магией, способностью исцелять. Одна из магических функций вождя племени. Кроме того, объединение в персонаже черт воина и мага – черта, характерная именно для первопредка. Достаточную мощь для того, чтобы вырвать палантир из-под власти Саурона, даром провидения. Предсказывает Элрондо, близок срок, когда придется тебе оставить среди семьи а твоим детям решать, оставаться здесь или уходить за море. Интересно то, как в связи с наслоением черт разных типов героев в одном персонаже преломляется мотив брака героя с хозяйкой иного мира. Подобно первопредку, Арагорн становится супругом Арвен, героини безусловно, иномирной, и его отказ принять чувство «йовин» можно рассматривать как следствие выбора, который должен сделать герой между хозяйкой иного мира и земной женщиной. В архаических мифах выбор делается в пользу хозяйки. С другой стороны, отвержение любви Йо-Вин — это демонстрация верности своей избраннице, то есть следование моральным нормам, блюстителем которых является герой уже третьего поколения. В негласном противостоянии Арагорна и Барамира можно найти отголосок эпического мотива конфликта между представителями героев разных поколений, второго и третьего, соответственно, архаического и классического эпоса. Арагорном, как носителем черт героя третьего поколения, движет чувство долга, в то время как Барамир, уподобляясь архаическому герою, более всего стремится к собственной славе. В том, как враждебно относится к Арагорну наместник Гондора Денетор, отец Барамира, проявляется эпический мотив неприятия правителем лучшего из богатырей. Наследник образа первопредка, Арагорн, принадлежит как миру людей, так и иному миру. В его жилах течет доля эльфийской крови. Воспитан он был в доме Элронда, чей образ воплощает черты владыки иного мира, благого мира изобилия, спокойствия, мудрости, а также поэзии и музыки, символизирующих магию. Арагорну оказывается под силу пройти путем мертвых и подчинить их своей воле. Инициация через катабасис — высшая степень героизации, а также доказательство истинности героя, способного пребывать в царстве мертвых. Как существо, принадлежащее иному миру, герой, изначально герой шаманского мифа, первопредок, в конце жизни добровольно покидает этот свет, возвращаясь туда, откуда пришел, то есть в иной мир. Арагорн, проживший долгую жизнь, в несколько раз превышающий срок, отмеренный обычным людям, добровольно, по своему желанию, покидает мир людей безо всякой внешней причины, так, как погружаются в сон. Долгие скитания, Арагорна, бесчисленные битвы с врагами, годы, в течение которых он был вынужден скрывать свое настоящее происхождение, множество имен и прозвищ, за которыми прячется настоящее имя, все это представляет собой бестатусность государя перед воцарением. Фактически, годы странствий оборачиваются для Арагорна своеобразной инициацией, испытанием перед возвышением. Примечательная деталь – Дунаданы, следопыты Севера, предводителем которых и является Арагорн, называются «серый отряд». Они носят серые плащи, по натуре молчаливы и суровы, то есть в определенной степени невидимы для окружающих, а невидимость, как было сказано ранее, присуща посвящаемым. Пройдя испытания, Арагорн получает право заключить брак и продолжить свой род на земле предков. При этом он символически доказывает неоспоримость права на владение этой землей. Высаживает в Миностерите росток древнейшего из древ утверждая тем самым ось своего мира. Глава 7. Следы древнейших мифов. Помимо прямых заимствований из древних сказаний, заимствований как сознательных, так и невольных, автор может обращаться к универсальным мифологическим архетипам, в частности, таким как богиня-мать и бог Земли. Подчеркнем, что наука не располагает привычного рода мифами об этих персонажах. Эти представления настолько глубоки, они восходят как минимум к неолиту, а некоторые прослеживаются вглубь до палеолита, что, разумеется, сюжетов от столь глубокой древности до нас не дошло. Но причина отсутствия сюжетов не только в древности. Образы эти несут печать эпохи, когда переживание мифа еще аморфно, оно еще не приводит к формированию сюжета. Смотри выше об образе однорукого Тюра и вторичности мифа о том, как он лишился десницы. Архаичность этих образов приводит к тому, что они, став частью бессознательного, воссоздаются авторами невольно. При этом близость к архетипу зависит, как правило, от степени эмоциональности автора. На уровне логики писатель может вкладывать в создаваемый образ совершенно иной смысл. Все это сполна относится к «Властелину колец». Архетип богини-матери «Властелин колец» не богат женскими образами, но изо всех героинь наиболее яркой востребованной у поклонников является Галадрель. Хотя если мы сравним ее присутствие в сюжете с ролью Йовин и даже с романтической линией Арвен, то сразу очевидно, что популярность Галадриеля определяется отнюдь не сюжетикой. Во всяком случае, эта популярность никак не соразмерна объему текста, посвященного владычице Лориана. О масштабах популярности стоит сказать отдельно. В первой половине 1990-х годов, когда в толкинистской среде было обычной, хотя и осуждаемой, практикой брать себе имена знаменитых героев книг профессора, количество галадрелей было огромно. «Крылатой» стала фраза одного из лидеров фэндома «Я лично знаю 10 галадрелей», а автор этих строк написал тогда пародийную песню об этом. У художников, рисующих в стиле фэнтези, но не иллюстрирующих Толкина, практически единственный персонаж из его книг — Галадрель. Некогда мне доводилось собирать фан-арт, сделанный в стилистике Арнуво, абсолютное большинство рисунков было вариациями на темы Диснея. Затем шли «Звездные войны», «Игра престолов», «Лабиринт», даже «Дюна». И единственным персонажем Толкина была опять-таки Галадрель. Наконец, в «Хоббите» Питера Джексона мы не видим Арвен, хотя действие происходит в Дольне, где ее появление возможно. Но в сюжет введена владычица Лориэна, причем ее линия ощутимо утрирована, что закономерно приводит к появлению большого числа пародий среди как критиков фильма, так и среди его поклонников. Еще одна любопытная деталь. При внимательном чтении сцен в Лориане мы обнаружим, что положение Галадриали по отношению к ее супругу, Келеборну, подчиненное. В крайнем случае равное. Известная пассивность Келеборна – это скорее царственная сдержанность или равнодушие к внешнему миру, но в немногочисленных высказываниях он весьма требователен и жесток. Этот момент совершенно не осознается фэндомом. Его упускает и Джексон в фильме. В пародийных текстах толкинистов кельборн слабая беспомощная фигура под каблуком у жены, а в непародийных он встречается практически только в прекрасной повести Жуковых «Экскурсия», где его появление обусловлено временем действия после ухода хранителей. Итак, почему же Галадриэль затмевает прочих героинь? Почему ее муж воспринимается как слабейший по сравнению с ней? Ответ на эти вопросы очень прост, потому что образ Галадриэля во всех деталях воспроизводит архетип богини-матери. Термин «богиня-мать» в настоящее время пользуется огромной популярностью, это один из самых востребованных образов мировой мифологии, но все это приводит к его сильнейшему размыванию в популярной литературе и массовом сознании. Поэтому прежде чем говорить о чертах богини у Галадриэля, охарактеризуем этот архетип в общих чертах. Как следует из термина «богиня-мать» связана с рождением ребенка. Однако не только в древнем обществе, но еще и в Европе начала XX века процесс родов с большой вероятностью заканчивался смертью младенца, часто и матери. До взрослого возраста доживал в лучшем случае один ребенок из трех. Поэтому для древнего человека тема рождения была неразрывно связана с темой смерти. Это было двуединство, которое и воплощало в себе богиня-мать. Этот момент чрезвычайно важен. Если та или иная героиня воплощает одновременно жизненное и смертоносное начало, мы вправе говорить, что это наследница образа богини-матери. Если же она обладает любыми другими чертами богини, провидится, владычица воды и так далее, смотри ниже. Но двуединства жизни и смерти нет. Это просто мифологизированная героиня, сопоставлять которую с богиней-матерью будет ошибкой. С трактовкой образа богини-матери в среде современных любителей мифологии и мистики связана еще одна проблема, которую мы уже затронули в связи с восприятием Галадриэли. Это вопрос о матриархате. Повышение роли женщины в современном обществе ведет к тому, что тема матриархата, то есть социальной власти женщин, обретает новую популярность. Однако абсолютное большинство поклонников, точнее написать «поклонниц» этой идеи, не подозревает, что эта концепция в корне ложна. Она была создана социологом-любителем Якобом Баховеном в конце XIX века и, к сожалению, поддержана Фридрихом Энгельсом, после чего вошла в комплекс единственно верных положений советской науки. Современными учеными доказано, что за матриархат обычно выдаются формы матролокального брака, то есть прихода мужчины в семью жены, или формы сакральной власти женщин, которые действительно обширно представлены в исторической этнографии, но не имеют ничего общего социальным и политическим господством. Сноска по поводу доказательств. Джогурди С. Создание мифа о матриархате. История женщин на Западе. Конец сноски. И хотя «Властелин колец», как художественный текст, не может быть принят аргументом в спорах о социальном устройстве древнего общества, показательно, насколько точно Толкин отражает разграничение функций влады Лориана. Келеборну принадлежит сполна политическая власть, Галадриэль воплощает мудрость и магическую силу. «Но если бы я знал, что гномы снова разбудили Марийское зло, я не стал бы открывать перед тобой гном Гимли и твоими спутниками границы Лориена. Похоже, Гэндальф потерял рассудок и сгинул понапрасну в Марийской ночи». И возражение его супруги относится лишь к суждению о Гэндальфе, но никак не к вопросу, впустили бы хранителей или нет. Другие черты богини-матери мы рассмотрим непосредственно на примере образа Галадриэля. Высота дерева и руки. Образ Лориана, города эльфов, где жилище расположено непосредственно на необычайно высоких деревьях, непривычен для русского человека, однако в европейских странах Три Хаусес хорошо известны. Однако, несмотря на то, что Толкин здесь черпает вдохновение отчасти в реальной практике своего народа, то, что он связывает идею Три Хаусес именно с образом Галадриэля, чистейший мифологизм. С древнейших времен, печати протоиндийской культуры Хараппы и Махенджадара, 4-3 тысячелетия до эры образ богини-матери объединяется с образом мирового древа. Она может изображаться в развилке его ветвей, стоящей под ним. В культовой практике священное дерево может почитаться как ее воплощение. Топологически с протоиндийскими изображениями сходны древнеегипетские изображения Исиды под деревьями, иногда в паре с Осирисом или «Исиды и младенца гора в камышах». Примеры почитания дерева как воплощения богини можно легко найти и в русской культуре. Троицкая березка, наряженная девушкой. Интересующихся отсылаем к книге Авраама Галана «Миф и символ», местами очень спорной, но написанной, несомненно, с огромной любовью и эрудицией. В северорусской вышивке нередки изображения огромной женской фигуры с поднятыми руками, ладони иногда могут заменяться цветами. Также существуют композиции, где фигура заменена деревом. Как показал автор этих строк, эти изображения восходят к образу богини-матери, причем поза, воздетые руки, происходит от объединения образов богини и древа. Сноска Баркова А.Л. «Женщина с воздетыми руками. Мифологические аспекты семантики образа. Образ женщины в традиционной культуре». Конец сноске. Все это сполна применимо к образу владычицы Лориена. Она не только живет в Мелорне, но королевский Мелорн значительно больше и выше всех прочих, так что хранителям даже приходится отдыхать, пока они идут по настилу, а поясывающему это исполинское дерево. В романе Галадриэль несколько раз воздевает руки вверх, в частности, прощаясь с хранителями. Эта ее поза настолько знакова, что регулярно воспроизводится иллюстраторами, и в фильме Джексона она также выделена. Примечательно, что с этим иконографическим типом сходит сам облик Мелорна как такового. Дерево, где ветви отходят от ствола под прямым углом, а потом устремляются вертикально вверх. Белый и золотой Цветом богини-матери является белый, в частности, это цвет полотна, входящего в многочисленные ритуалы, восходящие к ее культу. Сноска. Белый цвет указан в книге Авраама Галана. Конец сноски. Другой ее атрибут – золото, как атрибут потустороннего мира и сферы верха, а также золотое кольцо. а кольце чуть позже, пока посмотрим на цветовые характеристики Лориана и его владычицы. Высокие, все в белом, величественные и прекрасные предстали глазам пришедших легендарные правители Лотлариана. Волосы владычицы Галадриэля отливали старым золотом. Но этого мало. В описании этого чудесного леса фактически упоминаются только три цвета – белый, золотой и зредкозелёный. На вершине двойным венцом росли два круга невиданных деревьев, составлявший внешний круг, блистали белоснежной корой. Бледное золото крон мерцало и переливалось под ветром. Трава на склонах кургана пестрела звездчатыми золотистыми цветами. За вышли на дорогу, мощенную белым камнем. Город зеленым облаком вился слева, и по мере того, как ночь вступала вправо, все больше огоньков вспыхивало в вышине, переплетаясь со звездным небесным узором. Белый мост подводил к городским воротам. Из него брал начало белый в свете множество светильников ручей. Цветы, растущие в Лориане, — это золотой элонор и белый нефредил. Все это создает образ потустороннего мира. Проб в исторических корнях волшебной сказки подробно прописывает белый цвет как цвет духов, знак невидимости для живых. Вспомним о запретности Лориана, его недоступности для простых смертных. Золото же есть знак самого сердца потусторонних миров, ровно как и золотые косы иномирных красавиц. Сноска «Белый цвет есть цвет смерти и невидимости», пишет он в главе «Таинственный лес», раздел «Слепота еги». Конец носки Тема золота, сияние в образе Галадриэля органично сочетается с уже проанализированной темой древа. По мысли Толкина, имя Галадриэль, увенчанное светом, это синдарская форма ее имени, где корень Галад, свет, оказался омонимичен другому синдарскому корню Галад, дерево, В названии лорианских эльфов Галадрим — древесный народ. Так Толкин в самом имени своей героини соединяет образы света и древа. Вода, волосы и кольцо Основной эпизод для Галадриэля — это ее зеркало, чаша в воде, которой Фродо и Сэм отчасти видят будущее, и последующая сцена, где Фродо предлагает владычице взять единое кольцо, а затем видит у нее на руке кольцо воды. Как видим, мотив круга воплощен трижды. Чаша и два кольца, мотив воды дважды. Вода и кольцо, круглая чаша, устойчивы женские символы. Не стоит их связывать непременно с образом богини-матери. Это знак женского начала как такового. Примечательно, что хотя эльфийских колец три и подразумевается, что все три действуют на всем протяжении сюжета, но только в самом финале становятся зримы кольца огня и воздуха, причем тогда, когда их сила уже ушла, эти кольца на руках мужских персонажей, и Толкин избегает включения их в действие. Что касается единого кольца, то, как было показано, его символика совершенно другая. Рассматривая образ Галадриэля как реализацию архетипа богини-матери, мы легко находим ответ на вопрос, почему кольцо воды с алмазом, а кольцо воздуха с сапфиром Обыденное сознание скорее предположило бы синий камень для воды и прозрачный для воздуха. Но поскольку с богиней связывается белый цвет, синий характерен для владыки преисподней, смотри ранее об Одине. В символике властелина колец этот цвет не задействован то возникает сопричастие «вода равно белый цвет». Вспомним и «белый ручей» в приведенной выше цитате. Магия считалась исконно женским занятием, поэтому героиня, наделенная максимальной женственностью, закономерно изображается мудрой и отчасти провидящей. Галадриэль говорит о себе «моя сила в знании прошлого и настоящего, а отчасти и будущего». Именно она созывает Белый Совет, она лучше других понимает Гэндальфа. Мудрость и магия в мифологической системе нераздельны, и потому владычица Лориана оказывается «чародейкой» в исконном древнерусском значении этого слова, подразумевающего «действие с чарой», «чашей». Так мы вернулись к зеркалу «чаша» Галадреля. Если чаша и кольцо реализуют мифологему круга как женского символа, то другой важнейший атрибут Галадриэля — ее золотые волосы, по которым она и получила свое имя, связан мифологемой воды. И здесь речь пойдет об эпизоде «Непонятом» без чтения черновиков Толкина «О плаче Галадриэль». Ограничиваясь только текстом «Властелина колец», мы не видим логической связи между эпизодом, когда Галадриэль исполняет просьбу Гимли подарить ему прядь волос и ее песни на эльфийском языке, которую слышат хранители, уплывая. Между тем, для Толкина эти два эпизода находились в неразрывном единстве. В черновых рукописях, не вошедших в посмертно изданный Сильмариллион, Толкин пишет о том, что во времена предначальной эпохи величайший из эльфийских мастеров Феонор просил у Галадриэля, своей племянницы, прядь волос, однако получил отказ. Сноска. Про черновые рукописи. Это неоконченные сказания. Часть 2. Глава. История Галадриэля и келеборна Конец сноски. Позже, при трагических обстоятельствах, Феонор призывает эльфов покинуть благой край Валинор, а затем бросает часть последовавших за ним на произвол судьбы. Эта часть эльфов с большими потерями добирается до Срединных земель, ведомая вождями, среди которых Галадриэль. Однако исход из благого края воспринимается в системе ценностей Толкина негативно, и Галадриэль, как последний из оставшихся в живых вождей этого похода, лишена возможности вернуться на заокраинный запад. Именно об этом она скорбит в своем плаче, написанном на квенья языке эльфов запада. Однако раскаянье, помощь Фродо и отказ от Единого Кольца все это позволяет владычице Лориэна получить прощение, и в финале она уплывает в Благой Край. Как видим, в этом эпизоде тема воды реализована дважды. Во-первых, путь на за заокраинный запад, о невозможности которого скорбит Галадриэль, пролегает по морю. Во-вторых, она сама поет об этом в реке Добро и зло Как мы уже отмечали, образ богини-матери определяется по амбивалентности, то есть по сочетанию противоположных черт. Двоединство жизни и смерти, подательница благ и губительница – вот что отличает богиню-мать и наследниц ее образа от прочих провидец и белых дам с золотыми кудрями. В образе Галадриэля этот мотив реализуется как минимум трижды. За пределами Лориана о Галадрии идет молва как о страшной колдунье, ее боятся, золотой АЭС считается опасным и губительным местом. Лориан и в самом деле опасен для того, кто в него попадает, но только в том случае, если пришедший сам несет в своем сердце частицу зла. Именно Галадриаль невольно провоцирует зло, спящее в душе Боромира, и тем самым не прямо но косвенно становится причиной его гибели. Сноска снова не стоит путать книгу с фильмом в котором намерение борами разовладеть кольцом отчетливее все время путешествия конец носки в приложениях «Властелину колец сообщается о том что во время войны кольца вражеская крепость долгулдур была взята и галладрель обрушил ее стены Разумеется, не стоит представлять владычицу Лориена воительницей с мечом и щитом. Речь здесь идет скорее о борьбе магии, но при всех оговорках решающую роль Галадриэля при взятии долгулдура нельзя отрицать. И это позволяет провести параллель между ее образом и смертоносной ипостасью богини-матери, многие наследницы образа которые имеют черты богини войны. Месопотамская Иштар, египетская Исида, ирландская мориган и так далее. Но все это меркнет по сравнению с главным эпизодом, где Галадриэль явственно демонстрирует свою потенциальную амбивалентность. Это ее ответ на предложение Фродо отдать ей кольцо всевластия. А ты готов подарить его мне, сменить тёмного властелина на королеву? Нет, я не стану тёмной, я стану прекрасной и грозной. Прекрасной, как море, как солнце, как снег на горах, грозной, как буря, как молния, твёрдой, как корни земли. Все будут любить меня и бояться». Примечательно, что здесь, на уровне текста, идёт отрицание мифологии образа. Галадрель осознанно отказывается от возможной тёмной ипостаси. Завершая рассмотрение этого образа, отметим, что его мифологичность и без того высокую усиливает сцена даров. Дары, которые получают хранители от Галадриэля при прощании, определенным образом символизируют различные воплощения образа богини-матери. Фиал со светом Ээрандила, вечерней звезды, полученной Фродо, можно рассматривать как знак неба, свет, звезда. Коробочка с горстью благословенной плодоносной земли Лориэна, врученная садовнику Сэму, олицетворяет животворящую силу богини плодородия. Золотая прядь волос владычицы, которую попросил в дар гном Гимли знак света и солнца. Владыка преисподней Саурон, создатель Кольца Всевластия, воплощает образ владыки мира смерти, мира, любое прикосновение с которым гибельно для живых. Владыка преисподней мыслится тождественным своим владениям В архаических представлениях царство мертвых находится в очреве его хозяина. Отсюда ритуальное проглатывание, посвящаемых во время инициации, о чем пишет Проб. Саурон не покидает пределов Мордора, на страницах романа он вообще не появляется в антропоморфном облике. Лишь предание об Исильдоре, отрубившим палец черного властелина вместе с кольцом, говорит о том, что Саурон может принимать образ более-менее близкий к человеческому. Воплощение Саурона – это багровое око, следящее из бородура за тем, что происходит в Средиземье. Багровый и черный – общимифологические цвета преисподней. Сноска. По информации Галана, красный цвет, как цвет смерти, зафиксирован еще для палеолита, так что образ смертоносного багрового ока реализует одну из древнейших мифологем человечества. Конец сноски. Ока видит многое, но не видит главного – намерений своих противников. Ему и в кошмаре не приснится, что мы рискнем уничтожить кольцо. В этой слепоте наша удача и наша надежда. Слепота является характерной чертой владыки преисподней. Проб, разбирая образ Бабы-Яги, типичный для мировой мифологии, отнюдь не специфически русский, подчеркивает, что она определяет героя по запаху и этим доказывает ее слепоту. В мифологии самых разных народов мертвые не способны видеть живых, как живые не видят духов мертвых. Таким образом, слепота Саурона, его неспособность разгадать намерения противников – это чрезвычайно древняя мифологема, поставленная Толкином в моральный и психологический контекст. Зло не способно понять логику добра. ВЫНЮХИВАЮЩИЕ ЧЕРНЫЕ ВСАДНИКИ В более традиционном виде тема слепоты существ, относящихся к миру смерти, реализуется в образе Назгулов, особенно в первом томе, где они именно вынюхивают Фродос с сотоварищами. Сходство их с Бабой Ягой чрезвычайно велико, но носит, разумеется, типологический характер. Рассмотрим подробнее. Прежде всего, Баба Яга является похороненным особым образом мертвецом. Назгулы аналогично давно мертвы, что не мешает им действовать не менее активно. И та, и другие не способны, собственно, ходить. Они могут передвигаться либо посредством неких летающих предметов, ступа бабы-яги, крылатые твари-назгулов, либо на конях. Назгулы появляются в сюжете как черные всадники. Яга, владеющая конями, — образ редкий, но известный сказки Наконец, описание крепости Назгулов, Минас Моргула, находящейся неподалеку от тайного входа в Мордор и охраняющей его, заставляет вспомнить некоторые черты избушки еги Верхний ярус крепости вращается то в одну, то в другую сторону, словно голова чудовищного призрака, вглядывающегося во тьму. Наконец, в большинстве сказок ега персонаж, находящийся на границе мира смерти. Встреча с ней — это первое испытание для героя. Аналогично с Назгулами связано начало пути Фрода, и после завершения, первого испытания кольцо доставлено вдоль. Назгулы, как групповой персонаж, вообще более не действуют в книге. Король-чародей в бою против Минастерита и внешне, и по магическим способностям ничем не напоминает группу черных всадников, от которых сумел пешком скрыться беззащитный хоббит. Сноска Это очевидное несоответствие объясняется изменением замысла Толкина по мере написания книги, но оно закономерно породило значительное число попыток объяснить это изнутри мира. Так К. Яськов в романе «Последний кольценосец» излагает достаточно распространенную в фандоме версию, что кольцо было послано для дезинформации и провокации. Автор этих строк также имеет свою версию «изнутри мира», изложенную в очерке «Время окольцовывать назглов Конец В наиболее сложных по сюжету сказках Баба-Яга занимает подчиненное положение по отношению к хозяину мира смерти, так и назгулы – слуги Саурона. ЗМЕЙ В некоторых названиях, имеющих отношение к миру Саурона, содержится индоевропейский корень МРНР, несущий значение нижнего мира, смерти, мрака. Страна Мордор, ворота Моранон, море Нурнен, горная цепь Моргей, крепость Минос-Моргул. Страна Мордор и ее окрестности олицетворяют принцип тождества противоположностей в представлении того, как может выглядеть мир смерти. Преисподняя, сочетание нестерпимого жара, огнедышащий ородруин, слова Горлума «там только пепел, пепел и жажда» и леденящего холода и сырости, болота, через которое в тумане и холоде хоббиты пробираются к вратам Мордора. Два входа в Мордор – Моранон и перевал Кирит-Унгол – след представления о двуглавом владыке преисподней, чья пасть – вход в царство мертвых, находящегося в его чреве. Владыка преисподней в мифологических представлениях чаще всего предстает в облике змея, Историческое развитие образа привело к тому, что из змея-благодетеля, войдя в чрево которого герой получает магическую силу, знания, волшебные предметы, он превратился в абсолютного врага, воспринимаемого резко негативно. Отсюда мотив змееборчества. Многие образы властелина колец, имеющие отношение к миру зла, несут в себе змеиные черты. Змей обладает сокровищами, в которых заключены его сила и могущество. Кольцо для Саурона, средоточие его мощи. Волк, как и змей, воплощение владыки преисподней. Передний торец Тарана, которым вражеское войско разрушает ворота Миностерита, выполнен в форме головы скалящегося волка. Выше мы писали о бичах балрогов, и усиление этого образа одной из причин, несомненно, является визуальная змеиность бича. Погибнуть змей может только сам через себя, настолько он силен и могуч. Именно с этим связан мотив родства змеи и змееборца. То есть зло побеждает само себя. Этот мотив многократно воплощен в романе, как в связи с Сауроном, так и нет. Так в башне кирит Киритунгол орки, служащие Саурону в стычке, убивают друг друга, дав возможность Сэму освободить Фродо из плена и продолжать путь. Грима обезоруживает в магическом смысле своего хозяина Сарумана, выкинув из окна Артханка палантир, видящий камень. Впоследствии именно Грима убивает Сарумана. Воинство мертвых, ведомое Арагорном, выступает в битве на стороне светлых сил, соответственно, против того, кто является хозяином мира смерти. Наконец, гибель Саурона и разрушение Мордора происходит потому, что жажда Горлума обладать кольцом оказывается непреодолимой, а таким, каков он есть, Горлум стал под влиянием долгих лет влияния чар-кольца и в результате пыток, перенесенных в стране мрака, то есть он предстает в полной мере созданием Саурона. Око Саурона В мировой мифологии владыка мира смерти очень часто маркируется именно через око, в тех случаях, когда этот персонаж частично или полностью антропоморфен. Взгляд этого ока несет смерть, но при этом владыка смерти нуждается в некой помощи извне, чтобы его око могло видеть. Русский читатель вспомнит Гоголевского Вия с его приказом «Поднимите мне веки». Толкину был хорошо известен ирландский аналог Вия «Одноглазый Баллар», которому поднимали века палкой. Сноска. Битва при Мактуерет. Конец сноски. Эта мифологема реализуется в образе Саурона, который видит Фродо только тогда, когда Хоббит надевает кольцо. И гоголевский Вий, и Саурон Толкина видят свою жертву, когда встречаются с ней взглядом. В этой связи можно вспомнить греческую медузу Гаргону, чей взгляд убивает только тех, кто смотрит ей в глаза. Продолжая сопоставление образа ока в мировой мифологии и у Толкина, можно сделать следующий, несколько более рискованный шаг. Века Баллара не просто поднимается палкой, в веке есть дыра, и палку надлежит в эту дыру вставить. Это очень распространенная мифологема. Она воспроизведена в русских сказках, в фольклоре енисейских народов и так далее. СНОСКА Иванов Вячеслав. Исследование в области славянских древностей. 1997 год. Конец сноски. У Толкина, пока Фродо носит кольцо на груди, он невидим для Саурона, но как только он продевает свой палец сквозь кольцо, те же дыра и палка, то его видят враг и назгулы. Едва ли Толкин сознательно воспроизводил такие частые детали мифологемы вражьего ока, вероятно, в этом случае, как и во многих других, он использовал структуру мифологемы интуитивно. Увидеть урона герои романа могут только через некий посреднический предмет. Кольцо, надетое на палец, палантир, зеркало Галадриэля. Это реализация мифологемы «Око-окно». В индоевропейской мифологии глаз и окно уподобляются, причем иногда сюжетно, иногда лингвистически. Последнее характерно для языка германской группы. И было известно Толкину. Сноска. Все в той же книге исследования в области славянской древности. Конец носки. По сказкам всех народов мира известен мотив запрета выглядывать в окно. Если герой делает это, то его похищает враг или случается другая беда. В романе Толкина такой запрет связан со всеми окнами, через которые можно увидеть Саурона. Фродо не должен надевать кольцо. Саруман и Денэтор, пользуясь палантирами, оказываются неспособны противостоять воле врага. С Пиппином, заглянувшим в палантир, беды не происходит по чистой случайности. Фродо, глядя в зеркало Галадриэля, не должен коснуться воды. Последний запрет не мотивируется в тексте романа, но становится понятен из мифологических сопоставлений. обрати внимание, что все окна, посредством которых можно видеть вражье ока круглой формы. Относительно негативной символики круга смотри главу «Ось» и «Антиось». Среди всех этих окон наиболее мифологической оказывается чаша Галадриэля. Эту чашу владычица Лориена называет зеркалом, хотя как раз зеркалом она не является. Ее магия не имеет ничего общего с магией зеркал, это магия воды, чудесного источника мудрости, подобного источнику Мимира в исландской эде. И здесь триединая мифологема, источник око-окно, реализуется с максимальной полнотой. Источник называется окном, через которое фрода виден для ока Саурона. Мифологические параллели этого образа таковы. Кроме упомянутого источниками мира и его иранского аналога, это балтийские и славянские обозначения окна в болоте, чертов глаз или глаз воды. Это одинаковые хетские обозначения для глаза и родника. Сноска. И вновь мы возвращаемся к той же книге «Исследования в области славянских древностей». Конец сноски. В используемом нами труде Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова Далее рассматривают мотив похищения Ока в хетской мифологии. К образу Ока мы еще вернемся, пока отметим, что по своей фабуле Роман Толкина может занимать достойное место в ряду мифологических сказаний о похищении Ока Бога, поскольку, как мы выяснили, мифологические Ока и Кольцо оказываются связаны или даже тождественны, и утрата Сауроном Кольца в мистилищ, основной части его магической силы семантически идентична утрате Богом Ока или... Или обоих глаз. Наиболее четкий образ ока, как вместилище все силы бога, выражен в египетской мифологии. Понятие «об оке» появилось впервые как понятие «об оке гора». Это был третий глаз в дополнение к двум другим глазам сокола или царя. Сноска. Антес-эр. Мифология в Древнем Египте. Конец сноски. Око-гора или ра не связано с физическим зрением, оно не имеет пары. На этом мифологическом фоне становится ясно, почему и око Саурона единична. Всевидящее око всегда одно, в мировой мифологии встречается очень часто. От русских сказок «Крошечка-хаврошечка, где сестра-трехглазка все видит своим третьим глазом», до скандинавского Одина, отдавшего свой глаз за право испить из источника мудрости. Сноска. Старшая Эда, прорицание Вельвы, строфа 28. Конец сноски. И буддийской иконографии, где гневные божества своим третьим глазом видят врагов веры. Для мифологии безразлично, сколько глаз у всевидящего существа, три или один, потому что любое отклонение от человеческой нормы воспринимается как сверхъестественное проявление признака. Об этом уже говорилось в связи с одноруким героем. В египетской мифологии утрата ока – бедствие космического масштаба. Закон и порядок не могут быть восстановлены, пока юный Гор, сын Осириса, не завладеет оком. Также и в двух вариантах мифа об удалении ока-ра говорится о том, что когда ока в обличии богини-львицы покидает бога солнца-ра, то это прямо или косвенно приводит к смерти множества людей, и секанию жизненных сил земли и другим бедствиям. В отличие от Ока и Кольца Саурона, Ока Гора и Ока Ра воплощают благие силы, поэтому в египетских мифах Ока возвращается. Однако есть одна общая деталь. Египетское Око, как и Кольцо Всевластия, воплощает собой категорию «власти». Пока оно разлучено с хозяином, он не может быть владыкой мира. египетский Осирис и Ра лишаются царского могущества. Саурон не может подчинить себе среди Средиземье. Сопоставление с египетской мифологией показывает, что Толкин не просто работал с мифологическими категориями, он в некоторых случаях придавал мифу обратное значение. Отрицание мифологемы богини-матери в образе Галадриэля — уничтожение вместилища магической силы вместо добывания. Глава 8. Типы мифологического мышления и формы их воплощения Поскольку мир Толкина огромен, а система мифологических образов в нем слажена и многоуровнева, то нам представляется важным показать, как в области колец представлены различные уровни мифологического мышления. Его древнейший этап — нерасчлененное мышление, инкорпорированное в терминах Лосева, прологическое в терминах Леви Брюля. Для этого этапа характерно неразличение природных и культурных объектов, вера в тождество части и целого, безразличие к временной причинности. Последующее событие может быть причиной предыдущего – невыделение человеком себя из окружающего мира, на чем зиждется тотемизм, вера, родство людей с определенным видом животных или растений. Представление о мире основывается на законе сопричастности, поле вибрелю партиципации, то есть отождествление различных предметов, лиц, явлений на основе того, что они обладают одинаковыми мистическими свойствами. Весь мир мыслится органически, то есть подобно живому организму. Любой предмет, имеющим самостоятельную волю и способным превратиться в какую угодно другую вещь или существо. Отсюда принцип тождества противоположностей. В таком мире все решительное целиком присутствует или по крайней мере может присутствовать во всемм. Принцип всеобщего оборотничества и взаимопревращения властвует безраздельно. Диффузность первобытного мышления проявилась и в неотчетливом разделении субъекта и объекта, материального и идеального, то есть предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени. Вещи и ее атрибутов, единичного и множественного, статичного и динамичного пространственных и временных отношений. Абстракции мыслятся чувственно-овеществленно. В романе Толкина проявлением столь глубокой архаики является, собственно, образ кольца всевластия. Оно предстает обладающим собственной волей, оно само уходит от Голлума и попадает к Бильбо, само надевается на палец Фродо в трактире, само едва не касается воды в зеркале Галадриэля, оно борется с волей Фродо и, в конце концов, побеждает его. Другим примером проявления в романе «Черть инкорпорированного мышления» является образ оживающих природных сил. Это и старый вяз в древлепуще, дерево, наделенное злой волей, и образ древлепуще в целом, лес, где тропинки движутся, заводя путников в гибельную чащу. Это и река Бруинен, губящая Назгулов. Разлив Бруинена несколько менее архаичен, поскольку потом он объясняется не собственной волей реки, а приказом Элронда. Это и гора Карадрос, чья злая воля никакого отношения не имеет к Саурону. Он препятствует хранителям пройти через его перевал не из-за кольца, а просто не пускает чужаков в свои владения, фактически в самого себя. Наконец, это энты и хуорны, являющиеся одновременно и деревьями, и разумными существами. С дальнейшим развитием мифологического мышления формируется его следующий этап – демонологическое мышление. В терминах Лосева — демон, душа — вещи, субъект — вещи, отдельный от материи. Демонологическое мышление — начальная ступень развития абстрактного мышления. По Лосеву, демон является существом стихийным, бесформенным, злым, аморальным, действующим всегда слепо, далеким от всякой человечности и даже от какой бы то ни было системы, помогающей или губящей произвольно. Аморальность, непредсказуемость демона, духа, в дальнейшем гения Бога, может быть объяснена его иномирностью, принципиальным противопоставлением его чуждости, инаковости, установленному порядку общества людей. Одной из важнейших черт архаического мышления была вера в предопределенность человеческих поступков, внушенность действий мыслей демонам, впоследствии Богом. Лосев приводит огромный список примеров последнего, взятый из поэм Гомера. Именно это мы и видим в книге Толкина. Сэм, стоя над Фродо, укушенным Шеллоп, разговаривает с незримым, необъяснимым и необъясняемым голосом. Причем это не внутренний голос Сэма, это нечто, некто иное. Суждение этого голоса отнюдь не бесспорно для Сэма. Совершенно иначе Сэм описан в момент собственных колебаний, когда второй голос — это действительно внутренний голос Сэма. Неведомый голос помогает Фродо прогнать Шеллоп, подсказывает незнакомые хоббиту слова об Эрандиле. Тот же голос дважды помогает Сэму правильно запеть песню, и оба раза песня так или иначе связана с валинором Первый раз это квенийская песнь об Элберет, второй, на всеобщем языке, песнь о западном крае. Наконец, у самой цели этот голос торопит, и Сэм чувствует, что ему дарована некая новая сила. Все это заставляет думать, что хоббитам помогает некая личность, которую Толкин сознательно не стал прописывать. В эпоху ранней государственности мифологическое мышление входит в свою новую стадию, называемую номинативное мышление. В этот период, как пишет Лосев, самостоятельность субъекта прогрессирует, проявляется осознание человеком себя как индивидуума, понимание собственной самоценности и личностной значимости. Такое выделение «я» из окружающего мира означает то, что часть перестает быть тождественной целому, теряет значимость закон партиципации и взаимообращения. Наряду с этим в рамках номинативного мышления происходит преобразование представлений о демонах в представления о богах. Функции богов более-менее систематизируются, их внешний вид эстетизируется, появляется генеалогия богов, и в конечном счете стремление разумно упорядочить и структурировать корпус мифологических представлений приводит в большей или меньшей степени к попытке освободиться от мифологии вообще это апофеоз закономерности в той области, которая перед тем состояла из сплошной демонической анархии. Номинативная мифология есть в сущности только такая, которая доведена до системы разума. Поэтому будет большой неточностью сказать, что номинативное мышление исключает вообще всякую мифологию. Гораздо точнее будет сказать, что номинативное мышление, во-первых, возможно без всякой мифологии, а во-вторых, если оно доходит до мифологии, то мифологию — это оно строит и понимает не стихийно, но как систему универсального разума. Рационализация мифологии в книге Толкина идет постоянно. Особенно ярко это проявляется в прологе, где дается своеобразное этнографическое описание народа хоббитов, приводятся генеалогии и топографические данные. Тоже можно сказать и о приложениях, где Средиземье оказывается дотошно прописанным хронологически. Толкиен сознательно сводит в свои книги магию к минимуму. Например, о хоббитах он пишет. «Издавна владели они умением исчезать бесшумно и бесследно. И так ловко у них это получалось, что люди стали поговорить о волшебстве. На самом деле, ни с какой магией хоббиты, конечно, не знались. Они неуловимостью своей были обязаны исключительно мастерству и близкой дружбе с землей, что неуклюжим большим народам и не свойственно и непонятно». В целом, весь принцип описания Средиземья как реально существующего мира с весьма жесткими внутренними законами, от лингвистики до ботаники, это именно номинативный рационализирующий подход к мифологии. Русские толкинисты. Мировоззрение и субкультура. Глава девятая. Толкинисты и мифы о них. Толкинистская субкультура как массовое явление, объединяющее тысячи людей, существует более 20 лет, и за это время она претерпела ряд существенных изменений. Они настолько серьезны, что невозможно описать толкиниста как такового. Есть достаточно четкий образ толкиниста начала 1990-х годов, более размытый образ субкультуры рубежа тысячелетий и довольно отчетливый образ толкиниста сегодняшнего дня. Автор настоящей работы имел возможность наблюдать толкинистский фэндом с начала 1990-х годов, возглавляя в 1995-2000 годах один из ведущих московских клубов «Форменос», а с 2006 года, исполняя обязанности главного хранителя крупнейшего интернет-собрания толкинистских текстов библиотеки Толрсея, 3wrсе.ru. Поклонники творчества Толкина, в сущности такое определение не говорит ничего. Под этим словом могут подразумеваться серьезные переводчики, которые, не жалея своих сил, создают русский текст «Хоме». Сноска «History of Middle Earth» — 12 томов черновиков Толкина. В официальном переводе не вышел ни один, но в интернете можно найти почти все. Конец сноски. Это же слово может означать личности, которые всерьез отождествляли, некоторые это делают до сих пор, себя с теми или иными персонажами книг Толкина. Также определяют себе и те, кто не имеет собственной квенты, но в чьей системе ценностей книги Толкина занимают более чем высокое место. Сноска. Термин «квента» здесь означает автобиографию личности в мире Толкина. Конец сноски. Также называют и рядовых представителей тусовки, которые группируются вокруг традиционных толкинистских мест сбора по принципу «там прикольно». Проблема заключается в том, что самоопределение различных групп толкинистов является взаимоисключающим, поэтому образ среднестатистического толкиниста вывести просто невозможно, ни применительно к 90-м годам, ни к настоящему времени. Так что мы попытаемся описать сегодняшний срез субкультуры в ее неоднородности и отчасти противоречивости. Прежде всего, представляется важным вербализировать несколько мифов о толкинистах. Миф первый. Толкинисты – это ребята в плащах из-за навесок, бегающие с деревянными мечами. 20 лет назад это так и было. Отчасти. Уже тогда высоким уважением пользовались те, кто обладал высокими умениями и в фехтовании, и в создании костюмов, и в редкостном тогда, до интернета, знании непереведенных текстов Толкина и во многом другом. Занавесочные эльфы, как их тогда называли, либо покинули субкультуру, либо перешли на существенно более высокий уровень. На сегодняшнем этапе, когда уровень профессионализма, необходимого, чтобы занять видное место в любом, отнюдь не только толкинистском фандоме, возрос, это утверждение просто анахронизм. Это не только не соответствует реалиям ядра субкультуры, оно даже не описывает периферию. Смотри миф четвертый. Кроме того, многие толкинисты 90-х не покинули фэндом, а им сейчас около 40 лет, так что фэндом — это уже не только ребята. Миф второй. Толкинисты — это ушелцы, глюколовы, то есть личности, экзальтированные, живущие в вымышленном мире, далеко от так называемой реальности. Они не способны реализоваться вне субкультуры. Этот аспект был детально прописан нами в статье «Толхинисты. Архаическая культура в центре мегаполиса». Кратко суммируя ее выводы, можно утверждать, что личность, успешная в реальной жизни, вполне может занять видное место в субкультуре и наоборот. Большинство лидеров субкультуры, то есть людей, являющихся авторитетом для некой группы, так или иначе реализовали себя социально. Глюколовы, маргиналы не занимают яркого места в субкультуре именно потому, что они не способны на то творчество в любом проявлении, которое является определяющим для фандома. Сочинителям собственных миров, каковые собственно и именуются глюколовами, нет особой разницы, будут ли это видения по Средиземью, миру Гарри Поттера, Звездным Войнам или по всему вместе, вкупе с собственными фантазиями. Поэтому они в любом фэндоме, будь то толкинистский, поттеристский, Старворс или какой-нибудь другой, будут составлять периферию, если они не являются яркими личностями, достигающими успеха не за счет своего визионерства, а благодаря совершенно другим способностям. Миф третий. Толкинисты — это то же, что ролевики. Это народ, регулярно носящийся по лесам с деревянными мечами, разыгрывающий что-то такое по мотивам книг Толкина и так далее. Здесь, пожалуй, сложнее всего. Толкинистская и ролевая культура взаимосвязаны очень тесно. В каком-то смысле ролевики выросли из толкинистов. Четкой границы между субкультурами нет, но их ядро различается. Для толкинистов главное – это ориентация на реальность мира Толкина, как бы он на реальность не понималась Ролевик же играет сегодня персонажей одного мира, завтра другого, ни с чем особо себя не связывая. Систематическое отождествление толкинистов с ролевиками, регулярно встречающееся в газетных и журнальных статьях, чрезвычайно возмущает представителей толкинистского сообщества. Миф четвертый, ныне просочившийся даже на странице бульварных детективов. Толкинисты, как и ролевики, сидят на шее у своих родителей. Доспехи на игры, ровно как и платья на балы, покупают исключительно на их деньги, а сами не зарабатывают ничего. Заметим, что этот миф успешно противоречит мифу первому и столь же далек от реальности. Возможно, где-то и есть такие ребята, но мне не доводилось их видеть ни разу в жизни. Зато я хорошо знаю молодых людей с самым разнообразным образованием. Педагогов, программистов, врачей, журналистов, зарабатывающих вполне достаточно, чтобы обеспечить себе и своей семье, включая толкинистов во втором поколении, все необходимое для полноценного игрового сезона. Среди девушек-толкинисток особо распространена профессия переводчика. Кстати, в субкультуре немал процент матерей-одиночек, содержащих себя и ребенка, и успешно ездящих на конвенты в другие города, на игры и так далее Попытка классификации. Итак, что же представляют из себя толкинисты как ядро одноименной субкультуры? Предвижу вопрос «и» или «возражение». Кроме ядра, у субкультуры есть и периферия. Описание только ядра может быть некорректным. Эти возражения нам представляются несущественными, и вот почему. Толкинистская субкультура совершенно не стремится к расширению, скорее наоборот. Разрастание рядов толкинистов негативно воспринималось еще в начале 90-х годов, когда, собственно, и началось рождение субкультуры как явление, объединяющего тысячи людей. Стремление отделить толкинистов от тусующихся было присуще фэндому практически на всех этапах, и оно отнюдь не ушло в прошлое. Когда второй этих строк был руководителем клуба «Фарменос» 1995-2000, мне периодически приходилось объявлять, что посторонние могут приходить на собрание клуба только по рекомендации членов, что часть праздников является закрытой, и это при том, что необходимо было платить за помещение, то есть с прагматической точки зрения высокая посещаемость была выгодна. Но она разрушала дух клуба, настрой собраний, и поэтому приходилось ограничивать число гостей. В настоящее время точно такой же жесткий отбор участников бывает на тех ролевых играх, где главная задача — воссоздание духа эпохи. И сегодня, несмотря на очень сильные изменения в субкультуре, не претерпел изменений главный принцип, по которому и идет разделение на толкинистов и нетолкинистов — установка на восприятие мира Толкина как некой реальности. Соответственно, все, что мешает этому ощущению реальности, сопричастию, если использовать термин Леви Брюля, Должно быть отменено. И вот здесь нас ожидает весьма любопытная проблема. Кто же эти мешающие, коих надлежит изгнать из среды истинных толкинистов? Нетрудно предугадать ответ. Каждая группа считает неистинными остальных. Внутри фандома толкинистов мы бы выделили следующие группы. Первое. Переводчики и исследователи. Для них реальное Средиземье — это тексты Толкина и только это. Любое творчество по мотивам, за редчайшим исключением, вызывает у них неприятие или отторжение, иногда яростное отторжение. «Этой группе толкинистов мы обязаны тем, что подавляющее число текстов Толкина теперь доступно по-русски, а некоторые даже полулегально вышли в бумажном виде. Им же мы обязаны многочисленными систематизациями фактов по истории Арды с введением в сравнительно непротиворечивую концепцию разных версий черновиков Толкина. В этом есть огромный плюс. Такие интернет-энциклопедии, крупнейшие из которых является «Арда на куличиках» www.kuличiki.com.tolkien Существенно облегчают не только знакомство с миром Толкина для начинающих, но и помогают опытным толкиноведам. Заметим, что применительно к этой части субкультуры термин «толкинист» означает примерно то же, что «пушкинист» относительно исследователей Пушкина. В рамках фэндома их называют «канонисты». Текстологи, используя эти термины в зависимости от ситуации, уважительно или уничижительно. Причем, по точному замечанию нашего коллеги Хольгера, есть две разновидности канонистов. Сноска. Хольгер. Альберт Петров. Кандидат физико-математических наук, профессор университета штапа Параиба, Жоан Песоа, Бразилия. Пользуясь случаем, благодарю его за ценные наблюдения над фендомом высказанные в личной беседе. Конец сноски. Одни воспринимают тексты Толкина только как продолжение литературной традиции, как отражение тенденций литературы и общества, и, соответственно, подходят с чисто литературоведческих традиций. Другие пытаются реконструировать полную картину событий в арде, воспринимая мир Толкина как реальный, как правило, не задаваясь вопросом, какова природа этой реальности. Они отчасти входят и в следующую группу толкинистов — в квенов. Группу квенов составляют те, кто так или иначе соотносит себя с определенной средиземской личностью. На начальных этапах это часто один из главных героев книги профессора, а затем создает собственную квенту. Уважительно таких называют квенами, уничижительно дивными, с презрительной интонацией, глюколовыми. От последнего термина ряд толхинистов решительно открещивается, поскольку глюколовство, как и ролевые игры явления, несравнимо более широко, нежели толкинизм В отличие от глюкалова, в 90-е годы выделялась также категория «мироглядов». Теория мироглядства принадлежит Хатуллю, описавшему в своих статьях неоднократные случаи, когда люди, независимо друг от друга, одинаково характеризовали некие миры. Сноска. Хатуль. Элибар Яолом. Равин. Израиль. Конец сноски. Мы выкладывали друг другу историю, географию и физику изобретаемых нами миров. Мы оба осознали, что, по сути дела, не столько изобретаем, сколько открываем их. Поскольку в том же за 30 лет до нас, признался профессор Толкин, нас это мало смущало. А вот когда, изложив друг другу всё, мы поняли, что описываем один и тот же мир, увиденный с разных сторон, нас проняло. В течение нескольких лет мы совместно открывали этот мир. Находясь друг от друга, мы записывали наши открытия, и все сходилось воедино до последней черточки. Более того, сверяя и сравнивая нашу информацию, мы постепенно обнаруживали скрытые в ней планы, законы и явления, о которых мы не подозревали. Эти прозрения превратились из одиночных в постоянные. В той же статье Хатуль подчеркивает, что мирогляды – люди, преуспевающие профессионально и социально. Первым и по времени и по значимости мироглядам он считает самого оксфордского профессора. Термин «глюколовы» или, еще более жестко, «глюканавты» выступает как оказиальный антоним к мироглядам. Отличие между этими довольно близкими группами и субкультуры хорошо видно из следующего высказывания. Ведь что такое есть глюконафт? Это человек, который использует некий прием для того, чтобы увеличить свой авторитет или привлечь к себе мнение. Прием состоит в том, что глюконафт намекает на некие обстоятельства, в силу которых он видит нечто, как правило, мир. Сноска. Кэтрин Кин. Послание о глюках и глюконафтах. Конец сноски. Если хатуль характеризует мироглядов как социально адаптированных, то глюколовы наоборот воспринимаются как личности, не состоявшиеся вне субкультуры. Из описания мироглядства следует, что его важнейший принцип сотрудничество, а цель описания мира воспринимаемая как истина, если в реальности этого мира верят, либо непротиворечивое и психологически достоверная. Сноска Последнее было любопытно наблюдать в среде отчасти выросшей из Толкинистской, поклонников Гарри Поттера. Причем все известные мне яркие патероманы — это чрезвычайно успешные в социальном плане женщины в возрасте около 30. Это только подтверждает исходное утверждение — мироглядство не является формой эскапизма, это исключительно эмоциональная форма творчества. Конец носки Отметим, что год от года наблюдается смещение от первого ко второму, но не ослабевает интенсивность этого процесса. В, собственно, толкинистской среде мироглядства было чрезвычайно распространено в первой половине 1990-х годов. Почти все апокрифы к текстам Толкина, наиболее известная из них «Черная книга Арды», «Ниенах» и «Иллет», были написаны именно тогда. Затем волна начала спадать, и сейчас можно смело утверждать, что толкинистский апокриф изжил себя. Мироглядство и апокрифистика переместились в другие фэндомы, в частности, в патроманский. Кстати, многие нынешние патроманы — это бывшие толкинисты. Заметным явлением в субкультуре 1990-х годов были неинисты, поклонники «Черной книги Арды», ЧКА. Поскольку ЧК – произведение, рассчитанное на эмоциональное восприятие, то большинство приверженцев этого текста были чрезвычайно эмоциональные девушки. Юношеский культ страдания, так или иначе присущий многим молодежным субкультурам, в среде неинисток был развит в высшей степени, что служило темой многочисленных пародий. В связи с ЧК нельзя не отметить, что степень ее влияния на фэндом склонна занижать те, кто не приемлет ее идеологию и шире нетерпим к идеологическим апокрифам. Агрессивная проповедь, основанная на отрицании текста на основании того, что Ниена все видит по-другому, свое выражение этот глюк обрёл в ЧК, которая самой формой своей свидетельствует, насколько достоверен он был. То есть недостоверен вообще ибо неубедителен. Плохой текст, плохая идеология, пишет Кэтрин Кин в упомянутой выше статье. Данная точка зрения довольно распространена и находится в противоречии с действительностью. Если книга вызвала самостоятельное движение в субкультуре, то её странно считать неубедительной. Завершая обрез этой части фэндома, приведем объяснение, которое дает глюколовству в широком смысле вальрессиан. Сноска. Алексей Егоров, кандидат экономических наук, доцент МГУ имени Плеханова. Конец сноски. Это явление, определяемое экспериментальной психологией второй половины нашего века, как управляемое шизофрения Не стоит делать скоропалительных выводов. Это состояние аномально, но не деструктивно. Управляемая шизофрения представляет собой создание внутри себя еще одной личности, как правило, урезанной, но все же вполне самостоятельной. На использовании этого приема основан метод альфа-коллеги Нормана, структурные методики Борисова и другие. В конце концов, всякий качественно отыгранный персонаж в ролевой игре — результат именно такого психологического процесса. Любой из нас является безумным с чьей-нибудь точки зрения. Скупец с точки зрения МОТО и прочее, прочее, прочее. Сноска. Валерусиан. Размышления о глюколовстве. Конец сноски. Заметим, что при подготовке ролевых игр последнего десятилетия важная роль отводится практике выхода из образа после игры. Среди игроков непременно есть профессиональные психологи, помогающие в этом. Этот процесс и его важность настолько хорошо осознаваем субкультурой, что имеет отдельный термин «дероллинг» то есть выход из роли. Данная часть фэндома претерпела наиболее заметные изменения за эти 20 лет. И дело не в том, что толкинисты 90-х стали вдвое старше и закономерно психологически изменились. Нет, по нашим наблюдениям это касается и нынешних 20-летних. Если в 90-е годы отождествление себя с личностью из мира Толкина было чрезвычайно сильным, а вера в реальность Арды высокой, и, соответственно, любой незнакомый представитель фэндома мог восприниматься как друг или враг, в зависимости от того, кем он себя считает, то сейчас мера этого отождествления, в общем, не больше, чем у актера с ролью. Соответственно, изменяется и мироглядство. Если в 90-е оно опиралось на эмоции и на веру в реальность именно той Арды, которую видит сам Квен, то сейчас оно опирается больше на логику и еще сильнее на художественную убедительность образа. Вопрос же реальности Арды вообще перестал волновать фэндом. Но, несмотря на столь заметную эволюцию, именно эта часть толкинистов сохраняет наиболее высокий уровень символизации. Практически у всех будут те или иные явные или скрытые атрибуты принадлежности к своему миру. Причем таким символом может быть не только антуражная деталь костюма, но и совершенно обыденная для постороннего глаза вещь. Третью группу толкинистов составляют ролевики или хищники от хи, то есть хоббитские игрища, наиболее крупная ежегодная игра по толкину. Четко определить границы этой группы невозможно, в нее так или иначе могут входить представители всего движения. Как уже говорилось выше, толкинистское движение настолько тесно связано с ролевым, что разграничить их подчас трудно. Тем не менее, мы попробуем это сделать. Существует очень распространенный тип толкиниста-ролевика, который никогда не станет философствовать о мире Толкина, ему скучные споры текстологов, он будет смеяться над теми, кто верит, что жил в Средиземье, и при этом не пропускать ни одной большой игры. Разумеется, с точки зрения текстологов и квенов, такой ролевик является неистинным толкинистом, однако именно эти люди составляют едва ли не большинство играющей массы субкультуры. Из них получаются ведущие мастера игр и капитаны команд, не говоря уж о том, что ролевые дружины практически поголовно относятся к этой категории. Если в первых двух группах толкинистов преобладали девушки, то эту группу составляет мужское большинство фэндома, причем многим из них за 30. Эта часть субкультуры тесно смыкается с реконструкторским движением. Многие заметные личности являются толкинистами, ролевиками-реконструкторами, поскольку изготовление даже игровых доспехов требует глубокого знания исторических реалий. Именно к этой группе относится популярный образ толкиниста-ролевика с деревянным мечом. Действительно, в первой половине 1990-х годов непрестанные схватки на деревянных мечах были формой существования значительной части фэндома, причем их никогда не называли фехтованием. Отношение к ним было сниженным не только извне фэндома, но и изнутри. Ролевая игра всегда была, пожалуй, основной формой толкинистского движения. В настоящее время игры существуют в трех основных формах – полигонной, то есть в лесу, сетевой, то есть в интернете, и кабинетной, чаще всего на квартире. Первые два вида игр могут как объединять большое число участников, так и быть исключительно для своих. Установкой может быть либо отыгрывание приключений, создание своей игровой реальности, либо отыгрывание характеров, воссоздание заранее заданных событий. Сетевые игры, о которых в данном случае идет речь, также называются «словесками». Это игры на интернет-форумах, принципы их организации и состав участников практически не отличаются от полигонных, за исключением очевидной разницы в материальном обеспечении игры. Доспехи, костюмы, палатки в одном случае и компьютеры в другом, и географическим положением игроков. Некоторые словески отличаются высоким литературным уровнем, их тексты превращаются в хорошие рассказы. Кабинетные игры или кабинетки были весьма популярны в 1990-2000 годы. Относительно их нынешнего состояния у автора нет данных. Это игры на десяток человек, проводимые дома у одного из игроков. Наилучшим описанием хода кабинетки, состава участников и настроения игроков является рассказ о Сиде «Поединок с собой». Завершая абрис этой части субкультуры, отметим, что многие толкинисты, повзрослев, переходят из квенов в ролевики. Утратив с годами эмоционально обостренное восприятие мира Толкина, они остаются в движении как организаторы ролевых игр, с багажом знаний по Средиземью, домашним арсеналом от деревянного кинжала до железного меча, гардеробом костюмов всех раз и эпох, а также многолетним опытом. На своих начальных этапах ролевое движение было более чем связано с толкинистским, но с годами многократно переросло его. Для ролевиков Средиземье – один из множества миров, по которым проходят игры, причем отнюдь не самый интересный. Четвертая группа. С начала 2000-х годов, благодаря фильму Питера Джексона «Властелин колец», а затем «Хоббиту», образовалась еще одна категория фэндома, не получившая особого названия. Их какое-то время называли «джексонисты», позже нейтрально «киношники». Подчеркнем, что 10 лет назад и сейчас фильм приводит в фэндом принципиально разных людей. Типичный представитель киношников двухтысячных — это подросток, книг Толкина не читавший или бросивший скучно, восхищающийся фильмом, его героями и актерами. Перед выходом первого фильма трилогии толкинисты старшего поколения серьезно боялись массового прихода в фэндом подобной молодежи, но ожидаемой катастрофы не произошло. Одних фильм привел к прочтению Толкина и дальнейшему росту внутри субкультуры, другие остались на той же периферии, которую всегда сосредоточили оставляли знакомые со Средиземьем понаслышке. Среди джексонисток особо были заметны поклонницы легаласа Аланда Блума, относящиеся скорее к типу кинофанатов, чем к толкинистам. Их творчество по мотивам было скудно и крайне слабо, оно прошло для фандома совершенно незаметно. Что отчасти объясняется тем, что в то же время вышел рок-мюзикл «Финрад Зонг», влияние которого на фандом было огромно. Ситуация после выхода Хоббита совершенно иная. Сноска. Моя глубокая признательность Арвестер кандидату филологических наук Елене Баловой за помощь в сборе материала и за плодотворные дискуссии. Конец сноски. И определяется это не только различиями между двумя фильмами Джексона. «Хоббит» более брутален, чем «Властелин». При этом визуальный ряд нового фильма проработан еще более тщательно, так что эффект погружения в мир значительно усилен. Но изменениями, произошедшими в литературном «Рунете» в целом. За последние 10 лет «Рунет» принял американскую систему градации любительских текстов по объему, содержанию, рейтингу, наличию сцен эротики и насилия и так далее. Кроме того, поскольку общий уровень эмоциональности снизился и вера в реальность описываемых событий сменилась требованием чисто литературной убедительности, стало возможно написание текстов как «некой игры ума». Всплеск литературного творчества после «Хоббита» был мощным. Многие тексты на уровне, значительно превышающем средний уровень текста в 90-х годах. Но большинство было создано в рамках фестов, литературных игр, когда необходимо создать текст на заданный сюжет с заданными героями. Сноска. Смотри, например, книга фанфиков «Фэндом Хоббит. Автор Король. Неожиданное путешествие». Конец сноски. Такие авторы пишут по мотивам фильма, а не книги, и легко переходят из одного фандома в другой. Эффект полифандомности был присущ толкинистам всегда. На личном примере могу сказать, что примерно из десятка эльфов в моем ближнем окружении в 90-е, двое одновременно были амберитами, то есть относили себя и к хроникам «Амбара» «Желязны». Но полифандомность 90-х годов подразумевала одновременное сопричастие нескольким мирам. Современная полифандомность принципиально иная. Человек легко меняет фандом. Современный фэндом отчетливо децентрализирован. Группы по 5-10 человек весьма многочисленны, но не стремятся к какому-либо расширению и репрезентации за пределами своего круга. Но, утратив экстравагантность и демонстративность лихих девяностых, фэндом продолжает жить, переводя и обсуждая Толкина, создавая тексты и рисунки разной степени профессиональности, делая костюмы и доспехи, собираясь на играх и конвентах. Таков абрис субкультуры. За пределами нашей схемы остались толкинисты, никогда в субкультуру не входившие. Те, кто в 1970-80-х х годах читали Толкина в оригинале и стояли у зарождения толкинистского движения. Сноска. Прекрасный анализ предыстории толкинистского движения смотри «Подсадник» Алексей Кияйкин, «Магический треугольник» или «Чем толкинизм отличается от заводского турклуба». Конец сноски. Памяти плаща из занавески Традиционные представления об эльфах в плащах из занавесок относятся к началу 1990-х годов и, увы, не изжиты до сих пор. Однако, если 15-20 лет назад на улицах больших городов было вполне возможно увидеть юношей девушек в плащах и с деревянными мечами, то с начала нового века подобное практически невозможно. Это отнюдь не значит, что толкинистского костюма больше нет. Сменились принципы его создания. Вряд ли будет ошибочным утверждение, что вся российская культура начала 1990-х годов была демонстративна. Молодежь, а отчасти старшее поколение, подчеркивала свою принадлежность к тем или иным объединениям, движениям, субкультурам. В значительной степени это было реакцией на обезличенность советского времени. Для толкинистов середины 90-х демонстративная оригинальность одежды была не просто средством выражения причастности субкультуре, но и пощечиной общественному вкусу. Помню характерный диалог 1995 года. Юноша-студент гордо заявлял, что он пришел на лекцию в кольчуге, на что я отвечала что способен на более экстравагантный поступок – прийти в длинном платье, читать лекцию. Упоминавшийся выше Хольгер рассказывал, как он на пятой международной школе по гравитации и космологии на стенде с обзором своих публикаций разместил три флага России, Бразилии и Дома Феонора. Если в 90-е годы эти элементы субкультурного облачения всячески демонстрировались окружающим, то с человека эта знаковость из внешней практически полностью ушла в скрытую. В этом смысле показательна фраза, высказанная одной из толкинисток в фэндоме с 1995 года во время дискуссии о современном костюме субкультуры. «Вы не распознаете толкиниста, если он правильно маскируется». Маскировать свою принадлежность к фэндому становится достаточно обычным делом, особенно среди толкинистов за 30. Фенечки, если их носят, прячутся под длинными рукавами. Одежда выбирается так, что она одновременно может выглядеть как прикид, ролевой костюм и как цивил, обычная, не эпатирующая. Но опытный глаз распознает своего в любой толпе по характерному несоответствию. Простая и удобная одежда будет украшена, например, небольшой красивой брошью ручной работы или в лацкан пиджака воткнута декоративная булавка, или просто другой взгляд, более светлый и осмысленный, чем у большинства окружающих. Эльфийский менталитет Несмотря на то, что самопрезентация толкинистов «Мы-эльфы» практически ушла в прошлое, характеристики, которые давались мировосприятию этой части фэндома, отнюдь не устарели. 20-летние наблюдения сделали нас свидетелями весьма любопытного явления. Если в 90-е годы значительная часть фэндома ощущала себя эльфами и в фэндомной научной публицистике возник ряд работ, не только анализирующих тип мышления эльфов, но и подспудно доказывающих их право быть такими, то сейчас, когда большинство толкинистов уже не называют себя эльфами, дномами, орками, хоббитами и так далее, характеристики эльфийского менталитета по-прежнему актуальны. Это живое явление, и мы возьмем на себя смелость утверждать, что пока такое мировосприятие будет присуще молодежи, увлеченный Толкином, будет жить и фэндом. Сноска. По поводу права быть такими. В одной из многочисленных фэндомских классификаций степени толкинутости показательно последняя статья. Психиатр говорит, что все в порядке, но мама ему не верит. Конец сноски. Начнем с анализа эльфов 90-х годов, поскольку тогда это явление было чрезвычайно ярко. Ключом к ответу на вопрос, почему психически здоровые люди в большинстве своем успешное студенчество именовали себя эльфами, являются работы Леви Брюля о сопричастности. В своей великолепной книге «Первобытное мышление» он пишет, В коллективных представлениях первобытного мышления предметы, существа, явления могут непостижимым для нас образом быть одновременно и сами собой, и чем-то иным. Сноска. По поводу названия книги «Первобытное мышление». К сожалению, перевод названия неудачен, точнее было бы перевести его как «изначальный менталитет», поскольку, во-первых, мышление традиционного общества не есть первобытное, а, во-вторых, и главное – В этом менталитете доминирует не дискурсивное мышление, а эмоциональное мировосприятие. Конец сноски. Обратим внимание, что, во-первых, этот тип мировосприятия тем интенсивнее, чем больше он опирается на социум, чем больше команда, тем бурнее в ней переживания Средиземья как реальности. Во-вторых, отождествление непостижимо только для стороннего наблюдателя, а при взгляде изнутри системы логика отождествления вполне прозрачна. Этот принцип отождествления внешне непохожих друг на друга объектов, отождествление на том основании, что они несут общую символику. леви Брюль и называется причастием. Он настойчиво подчеркивает, что основа сопричастия именно эмоциональная сфера. Применительно к 90-м годам можно уверенно говорить о том, что и чрезвычайно высокий эмоциональный фон общества в целом, и открытие фэнтези как явления культуры, и, наконец, исключительность мира Толкина на общем фоне фантастической литературы — эффект узнавания. Все это и привело к тому, что ощущение сопричастия себя мира Толкина у молодежи оказалось столь мощным. При этом носитель субкультуры отнюдь не страдал раздвоением личности, как не страдает им и архаический человек. Сферы бытовой жизни и ритуального взаимодействия были и остаются разграниченными. Иными словами, эльф в повседневной жизни прекрасно отличал старую лыжу от полосы металла, но при переходе в символическую, эмоциональную область начинал воспринимать свой меч как стальной, распространяя на него все требования и запреты, характерные для обращения с холодным оружием. Но как только человек начинает логически осмысливать свои идеи и образы, он перестает быть эльфом, то есть включение рационального анализа приводит к разрушению сопричастия, базирующегося на эмоциональном восприятии. Таковы причины того, что сотни юношей и девушек называли себя персонажами книг Толкина или иными жителями Средиземья. Но пока мы не приблизились к ответу на вопрос, почему именно эльфы, дадим слово представителям фандома. Сноска. В начале 2000-х годов мы провели письменное анкетирование фэндома для статьи «Толкинисты. Архаическая субкультура в центре мегаполиса». Конец сноски. А эльфы, они другие. У них более широкое восприятие мира. Эльф — это существо, для которого весь окружающий мир, во-первых, живой, не существует так называемой костной материи, лишенной сознания. Во-вторых, все всесвязной, в-третьих, постоянно развивающейся. Чувствующему откроется музыка камней и деревьев, истории, рассказанные ветром и землей. Все, что ты делаешь в своей жизни, должно служить цели возвышения красоты мира. Все, что ты делаешь, говоришь или даже чувствуешь, непосредственно влияет на мир. Ты открыт для мира, и мир открыт для тебя. Соответственно, именно в этом корне знаменитой эльфийской магии. Если ты связан со всем окружающим миллионами нитей, то касание этих нитей может целенаправленно менять окружающее. Конечно, такой взгляд на мир имеет некоторые неудобства, например, очень сильно ранит нарушение гармонии, насаждение искусственности. Но есть в этом и свои плюсы. Всегда можно найти повод для радости там, где другие просто прошли бы мимо, не заметив. Да и со здоровьем некоторые штучки можно проделывать не для себя, так, для других. А уж про состояние подлинного душевного спокойствия и говорить не приходится. Никакие религии с психотерапевтами не нужны. это развернутая цитата, как нельзя более точно, описывает мировосприятие, именуемое эльфийским. Легко видеть, что такое целостное и гармоничное восприятие мира вполне возможно без отождествления себя с героями книг Толкина. В связи с этим нельзя не процитировать статью Тину Виэль и Хольгера «Есть ли эльфы среди нас или о психологических основах эльфийского мировосприятия». Авторы предлагают дать людям в реальном мире название эльфов как символ определенных личностных характеристик, обусловленных влиянием тех же архетипов, которые отражены в литературных образах эльфов. Главное отличие эльфов от людей они видят в том, что в то время как у людей восприятие левополушарное, технологическое, реалистичное, не интуитивное, то восприятие эльфов основано на правом полушарии, то есть оно прежде всего интуитивное, основанное не на инструкциях, а на образах, фантазиях, прозрениях. Последнее утверждение нам представляется неточным. Достаточно сказать, что авторы статьи опровергают его своей биографией. СНОСКА О Хольгере смотри ранее. Относительно Тинувель нам известно, что она также из научной среды и имеет публикации по специальности. Конец носки Мы полагаем, что противопоставление эльфийского и человеческого мышления идет не по степени технологичности, интуитивности, но именно по степени знаковости, символизации. Естественно, научный и художественный склад ума нисколько не противоречат друг другу. Они — суть две стороны одной медали высокоразвитого интеллекта, который вместе с символизацией мира и дает эльфийский менталитет. Этому не противоречит утверждение Тинувиэль и Хольгера, что технологии эльфы занимаются по необходимости, то есть они живут для того, чтобы творить, а не для того, чтобы обеспечивать себя средствами существования. И к эльфам, описанным Толкином, и к эльфам фендома вполне применимо утверждение Тинувиэль и Хольгера, что «для них ценен мир сам по себе. Они понимают относительность многих абсолютных истин, суетность многих устремлений, второстепенность материальных благ». Толкинистская субкультура действительно характеризуется сравнительным безразличием к материальному миру. Это не декларированное противопоставление, как у хиппи, это именно отсутствие сопричастия материальным ценностям. Главной ценностью субкультуры является творчество в любом проявлении, смотря об этом в нашей ранней статье «Рыцари духа». Сноска. Ее можно найти на сайте rsa.ru. Конец сноски. О том же пишут Тинувиэль и Хольгер. «Для эльфов, как правило, характерна положительная пассионарность. Почему она не может быть отрицательной? Потому что настоящие эльфы последовательны в своем творчестве, тогда как отрицательная пассионарность — это безволие, нежелание развиваться, познавать, творить. Это просто аморфное созерцание окружающего мира без желания что-либо делать». И теперь, когда мы обрисовали и эльфийский менталитет, его физиологические и психологические основы, мы подходим к ответу на главный вопрос – почему носители такого типа мировосприятия отождествляли себя именно с эльфами Толкина? Ведь в их распоряжении был весь спектр мифологических и фэнтезийных образов. Почему же они стали толкинистами? Ответ уже дан на страницах этой книги. Как мы показали в главе о кельтских мотивах в семиотической структуре Средиземья у эльфов Толкина «Знатность, тождественное мастерству в широком смысле, включая магию. Подчеркнем, что у эльфов или подобных им персонажей в других масштабных произведениях фэнтези, например, Орден Манускрипта Т. Уильямса, «Знатность и мастерство не связаны». И потому неудивительно, что молодежь, реализующаяся через любые формы творчества, отождествляла себя именно с эльфами Средиземья. В 90-е годы вторую по численности расу в субкультуре составляли, как ни странно, люди Средиземья. Причин для такого выбора было две. Или толкинист ощущал сильное сопричастие одному из персонажей людей, наиболее распространенный случай, или он был носителем более рационалистического мировосприятия и подчеркивал, что, кем бы мы себя не ощущали, у нас человеческие тела. Гномы и хоббиты в фэндоме 90-х были заметны, но их число сильно уступало двум первым расам. Вот для примера высказывания из нашей анкеты. Я гном. Менталитет гномов мне очень близок. Их меркантильность, их тяга к богатству и труду. Я постепенно поняла, что я хоббит. В идеале для хоббита жизнь должна быть мирная но не как стоячее болото, а как атмосфера дружелюбия, тепла и свободы вокруг. Настоящий хоббит где угодно способен создать уют и тепло, ощущение дома. По мнению хоббита, надо и самому жить в свое удовольствие и давать такую же возможность другим. Тогда все будет хорошо. В любом случае, выбор расы диктуется ощущением эмоционального родства душевных качеств данного человека и расы. Важно отметить, что представления о нечеловеческих расах также лежат в сфере коллективного бессознательного и практически совпадают у большинства людей. Это касается как внешнего вида эльфов, гномов, орков и других рас, так и их внутренних качеств, образы мыслей, манеры поведения, обычаев и так далее во второй этих строк доводилось неоднократно наблюдать, как носители субкультуры, независимо друг от друга, сходно или одинаково реконструировали костюмы, песни и танцы эльфов. Русский взгляд на Средиземье Раса орков, описанная Толкином как принципиально неспособная к творчеству и потому закономерно, что самоотождествления с этим наромом в фэндоме не было. По крайней мере, автор не видел ни одного толкиниста, воплощающего тип орк по Толкину и именовавшего при этом себя так. Орками в фэндоме назвали агрессивную часть внешнего общества, причем не только хулиганов, но и различных представителей структуры запрета, начиная с вахтера и охранника. Те, кто называл себя орками, принадлежали к значительному числу «темных», то есть тех, кто категорически отрицал идею Толкина о творческой неспособности тьмы, был не менее креативен, чем эльфы, но более мрачен и часто более брутален. Это же касается и других представителей «темной стороны». Широко известный в 90-е исполнитель собственных песен Дэн Назгул пример наиболее яркий, поскольку имя говорит само за себя. Если светлые в своих песнях ориентировались скорее на бардовскую песнь, то темные — на рок, хотя четкого разделения не было. При этом, собственно, темные отчетливо разделяются на две группы. Первую составляют те, кто принимает врага таким, как его описал Толки, натреца лишь неспособность тьмы к творчеству. Очень упрощенно их можно сблизить с рок-культурой, а из современных субкультур — с готами. Они брутальные как юноши, так и немногочисленные девушки вторая группа напротив преимущественно женская это поклонники черной книги арды элх ненах ненисты Их система ценностей зеркально отражает мир Толкина. Мелькор — благо, валоры — зло, положительные персонажи — эльфы тьмы, а большинство эльфов из Сильмариллиона более жестокий и аморальный, чем орки в книгах Толкина. При этом их восприятие крайне сентиментально. В сравнении с современными субкультурами они явные предшественники Эмма, но не в черном с розовым, а в черном с серебром. Но какими бы темные ни были, нам важно понять, почему в русском фэндоме они всегда составляли заметную часть. На наш взгляд, причин две. Первая носила временной характер, это было отчетливое явление ранних 90-х, вторая продолжает быть актуальной и сейчас. Мир Толкина, в котором силы блага ассоциируются с законом, а не со свободой, не мог быть принят большинством бывших комсомольцев, а они составляли основную часть фэндома 20-25 лет назад. Валенар, о котором говорится как о бессмертной земле, но где, тем не менее, оказывается возможны и смерть, и убийство, вызывал слишком яркие ассоциации с рухнувшей советской системой, где декларируемое благо и счастье также решительно расходились с реальной жизнью. Поэтому тема неприятия Валар охватывала и значительную часть толкинистов, не принадлежавших к темным, в частности, автора этих строк. Но уже тогда, независимо от того, отождествлялось ли благо с законом или со свободой, субкультура создавала образы, которых нет и не может быть в мире самого Толкина. Образы орков и шире темных, как народа, их женщин и детей, их культуры и психологии. Такой народ мог оцениваться положительно, мог, напротив, восприниматься как вражеский, но только не как ищадя ада, то есть существа, подлежащие уничтожению. Идея орков шире слуг врага как имманентного зла русскому фэндому чужда. Глава 10. Эпическая среда толкинистов. Отдельный аспект существования толкинистской субкультуры – это литературное творчество. Если о 90-х годах можно было говорить, что творчество в любой форме является отличительной чертой толкинистской субкультуры, то в наше время при расхождении толкинистов и ролевиков слова о распространенности творчества вообще становятся применимы уже скорее к ролевикам. Толкинистов отличает именно литературная деятельность определенной тематики. Можно сказать, что толкинист — это человек, пишущий по мотивам Толкина. О людях, обратившихся от творчества по Толкину к творчеству по Гарри Поттеру, таких очень много. Вполне можно сказать, они больше не толкинисты. Круг замыкается. У субкультуры, порожденной книгой, основной формой существования становятся тексты. Но эти тексты нельзя назвать литературой и дело отнюдь не в художественном уровне, а в форме бытования и целях авторов. Как было показано нами в докладе «Творчество толкинистов как трансформация эпоса в условиях постфольклора» на пленарном заседании Международной конференции «Эпический текст. Проблемы и перспективы изучения», толкинистская субкультура сохранила то, что утратила или медленно теряет большинство этнических культур — эпическую среду. То есть такую ситуацию, когда весь социум владеет знанием традиций и хочет слушать регулярно воспроизводимые сказителем эпические тексты. Как показывают исследования фольклористов, причиной вымирания эпоса становится не отсутствие сказителей, а то угасание интереса слушателей, вплоть до трагической ситуации, когда ирландский сказитель излагает легенды собственной телеге. Нет никаких сомнений, что по формальным признакам толкинистские тексты не имеют ничего общего, например, с эпическими песнями. Говоря о сходстве с эпосом, мы имеем в виду только исключительно сходное функционирование, исполнение одних и тех же задач в рамках культуры социума. Сходство проявляется в следующем. Первое. Общая база знаний. В традиционном обществе эпос известен всем с раннего возраста. Сказитель — это не человек, в принципе, знающий сказания, таковых большинство. Это тот, кто знает их глубже и умеет их исполнять. Слушателям не надо объяснять, кто такой главный герой эпоса или второстепенные герои, они представляют себе весь корпус образов и сюжетов. В толкинистской среде все это относится к знанию текстов Толкина. Причем, если «Властелина колец» большинство осваивает по книге, то весьма непростой для неподготовленного читателя Сильмариллион выучивается благодаря общению в субкультуре, обсуждениям и пересказам. Хотя перед нами авторский текст, он бытует в субкультуре как коллективное знание. Второе. Отсутствие новизны информации. Сказитель, исполняющий традиционный эпос, поет то, что и так известно слушателям. Он не имеет права вносить в сказание что-то свое, как-то видоизменять его. Большинство толкинистских текстов также не содержат новой информации. Наиболее распространенная их форма — психологические зарисовки, авторы которых обращаются к своему кругу читателей. Им достаточно одного-двух имен героев и географических названий, чтобы полностью представить себе время и место действия. Сюжет этих зарисовок, как правило, оказывается вынесен за пределы текста, но даже если сюжет и наличествует, то в центре внимания, как автора, так и читателей, находится не он, а система образов, трактовок, уже упомянутые переживания героев. Автор не стремится сообщить нам нечто новое, он лишь хочет расцветить известный сюжет дополнительными красками, тонами, подать его под своим углом зрения. Добавим, что эта установка на отсутствие новизны, во-первых, является главной чертой, позволяющей сопоставлять толкинистские тексты с эпосом, а во-вторых, она характерна именно для этой субкультуры. Так, среди поклонников Гарри Поттера основной формой являются сюжетные рассказы, часто мало связанные с основной линией книг Роулинг. Для патероманов установка на занимательность и оригинальность является одной из основных, Для толкинистов главная узнаваемость – эмоциональное сопричастие Средиземью. Третье. Отсутствие профессионализма – не мастерства, а средства получения постоянного заработка. не для одного типа сказителей, кроме слепцов, исполнение эпоса не было основным источником дохода, а многие русские певцы былин вообще отказывались брать деньги, когда собиратели им предлагали. Аналогично толкинисты способны написать роман, опубликовать его в интернете и быть вполне довольным, что книгу активно читают. Разумеется, данная черта характерна далеко не только для толкинистской субкультуры. Четвертое. Установка на достоверность. Как показано фольклористами, эпос существует ровно до тех пор, пока слушатели верят в реальность описываемых событий и героев. Если они начинают считать сказания выдумкой, то интерес к ним падает, и эпос умирает, несмотря на наличие сказителей. Как уже было сказано, этот аспект за 20 лет массового существования субкультуры претерпел наиболее сильные изменения, но хотя отношение к Средиземью изменилось на более спокойное, требование убедительности по отношению к текстам ничуть не уменьшилось и, пожалуй, даже возросло. Если в 90-е годы было достаточно, чтобы текст соответствовал личным представлениям, то сейчас, когда благодаря интернету тексты обретают не просто более широкий круг читателей, но оказывается возможно, что среди читателей будут не свои, это приводит к тому, что автор вынужден ориентироваться на более широкий круг представлений, чем только индивидуальные. Пятое. Общение с героями сказаний. В архаических культурах самым важным типом слушателей оказываются сами эпические герои, незримо присутствующие на исполнении эпоса. В культурах Сибири, Средней и Центральной Азии неоднократно зафиксировано рассказы о том, как герои эпоса внушают юноши, что тот должен стать сказителем, как награждают за прекрасное исполнение или жестоко карают за неудачное. Следы присутствия эпического богатыря во время исполнения сказания о нем могут быть не только моральными удача сказителя после успешного исполнения, болезнь после плохого, но и вполне материальными. Так рассказывают о появившихся следах копыт незримого скакуна. Именно для незримых героев эпоса певец старается в максимальной степени. В 90-е годы толкинисты, рассказывая о Средиземье или исполняя песни, ощущали присутствие как своих героев, так и разнообразных врагов. Сохранилось ли такое мироощущение сейчас, сказать трудно, поскольку общий уровень эмоциональности культуры снизился. Но, вероятно, в среде 20-летних это сопричастие существует и по сей день. Подобное практически отсутствует в субкультуре патероманов, хотя бы по той причине, что действие книг Роулинг происходит в недавнем прошлом и не отделено от сегодняшнего дня абсолютной эпической дистанцией. Толкинистские тексты стали активно распространяться благодаря интернету, и более того, сама возможность опубликовать свой текст в сети вызвала подъем письменного творчества. Разумеется, ничего специфически толкинистского в этом нет. Старейшим толкинистским сайтом около десяти лет и анализ текстов, выложенных в библиотеке Толл Эросея, в свое время собиравший практически все, что пишется в субкультуре, позволяет сделать некоторые выводы, интересные с культурологической точки зрения. В 1990-е годы был чрезвычайно развит жанр апокрифа, то есть текста, подвергающего пересмотру идеологическую и или фактографическую сторону книг Толкина. Как уже было сказано, наиболее масштабным и популярным апокрифом является «Черная книга Арды. ненах и Иллет», издание 1995 года. Позднейшие переработки не имели ничего похожего на первоначальный успех. Но накопление знаний по миру Толкина, выход и перевод томов в хоме, а также упомянутое снижение эмоциональности субкультуры – все это привело к тому, что апокрифы уже практически не пишутся. Но с отмиранием Апокрифа начал зарождаться другой жанр — альтернативная история, то есть сюжетные тексты, в которых отменяется некое общеизвестное событие, и автор смотрит, как бы разворачивалась история в этом случае. Если автор Апокрифа искренне убежден, что события происходили именно так, как он считает, то автор альтернативной истории может предупреждать — этого не было. Для него построение такого заведомо невозможного сюжета — игра не более. Альтернативки чрезвычайно распространены в среде патероманов, среди толкинистов их сравнительно мало. Это неудивительно из-за описанной выше установки на достоверность. Появление альтернативных историй есть знак ослабления эмоциональности восприятия мира Толкина и усиления игрового начала. Игровое начало в отношении к Средиземью не связано с ролевыми играми, это способ видения мира, а не воспроизведения его. Со снижением эмоциональности в фэндоме стала развиваться толерантность, умение встать на точку зрения другого. Применительно к творчеству это означает способность высоко оценить текст, даже если не согласен с его концепцией. В отзывах на интересные произведения стали появляться фразы типа «Я вижу это совершенно по-другому, но рассказ мне понравился». С социальной точки зрения эта толерантность не может не радовать, но прежнее мироощущение субкультуры она разрушает полностью. Если сначала толкинистское и ролевое движение было единым и собирало в своих рядах людей самого разного уровня статуса и устремлений, то произошедшая в конце 1990-х дифференциация сузила ряды толкинистов до, собственно, тех, для кого на первом месте стоит мир Толкина. А ролевые игры, разнообразное рукоделие и пение под гитару являются возможными, но необязательными формами установления сопричастия к этому миру. Уменьшение степени эмоциональности и мировосприятия, характерное, разумеется, отнюдь не только для толкинистов, привело к изменениям во всех проявлениях субкультуры. На внешнем плане это более нейтральная одежда, полное исчезновение плащей из занавесок. Это и чрезвычайно возросшее мастерство изготовления ролевых костюмов, в том числе и серьезной реконструкции эльфийской одежды. На социальном плане в прошлое ушло деление фандома на своих и врагов, не по внутрифандомовским отношениям, а по принадлежности к миру Толкина, перенесение средиземских взаимоотношений на реальную жизнь. На внутреннем плане это гораздо более глубокое знание мира Толкина, активная переводческая и исследовательская деятельность, значительное ослабление визионерства. Возвращаясь к основной цели предпринятого исследования — выяснить причины, по которым оказалось возможным зарождение целой субкультуры на основе литературного произведения, можно сделать вывод, что эти причины кроются в той достоверности ощущения реальности происходящих событий, которые возникают у читателя, берущего в руки «Властелин колец». Такая убедительность является плодом гармоничного сосуществования в личности автора двух составляющих – ученого, который позаботился о выверенности формы и четкости деталей созданного им литературного универсума, и художника, который доверился своему воображению, эмоциям и интуиции, таким образом обратился к своему подсознанию, подсказавшему верные ходы в развитию сюжета и формировании характеров. Уникальность «Властелина колец» как феномена культуры и состоит в том ощущении правдивости, которое возникает при знакомстве с этим произведением, так как, с одной стороны, автор романа напрямую обращается к глубинным структурам мифологического мышления читателя, с другой — помещает читателя в трехмерное, почти осязаемое пространство. Так художественный вымысел становится некой особой реальностью, параллельным миром, обладающим притягательностью волшебной страны и почти земной материальностью, вызывающим желание приобщиться, узнать его лучше, может быть, принять участие в сотворении этого мира, овеществлении его. Таким образом, специфические особенности формы и содержания трилогии Джона роуланда Роуэлла Толкина «Властелин колец» сделали возможным превращение ее из просто литературного произведения в источник формирования субкультуры. Конец.